Эндрю Олински. «Ум, устраняющий границы. Радикально практическая психология буддизма. Редактор серии «Самадхи» Александр Анрениани. Перевод с английского Александра Никулина. Введение. Мир стоит на пороге новой эры. И не ясно, худшие или лучшие времена наступают. Иногда кажется, что мы являемся свидетелями начала конца. Планета переполняется людьми. Природные ресурсы, поддерживающие наше существование, истощаются, а диким обитателям планеты грозит вымирание. В иные моменты возникает надежда, что люди как вид могут постепенно развивать свое сознание. По мере того, как все мы становимся все более открытыми на уровне ума, терпимее, чувствительнее к разнообразию и внимательнее по отношению к человеческим правам, порой мы чувствуем, какой была бы жизнь, если бы мы смогли оставить в прошлом примитивные способы взаимодействия друг с другом, унаследованные нами от предков. Неважно, вступаем мы во времена надежды или отчаяния, несомненно, мы только выиграем, если сможем лучше, чем теперь, понимать себя и свое поведение. В этом смысле психология незаменимый инструмент который с одной стороны поможет нам справиться с усугубляющимися проблемами, а с другой поможет нам обнаружить новые возможности. Наше понимание собственной психологии может даже стать решающим фактором, какой из двух этих вариантов возможного будущего осуществится. Психология как наука, которая существует немногим дольше столетия, стала одним из ключевых достижений XX века. Эта дисциплина, которая в период своего зарождения строилась на весьма наивном предположении, будто ум можно наблюдать так же непосредственно и объективно, как содержимое пробирки. Вскоре по большей части отказалась от неясного самоанализа, пользу измеримых результатов наблюдений за поведением. Когда естественные науки сделали рывок вперед, когда они обрели возможность воспринимать вещи невидимые невооруженным глазом при помощи микроскопов, телескопов и математических моделей, тогда же и первые психологи открыли бессознательное и подсознание и разработали новые инструменты исследования и интерпретации этих загадочных сфер. В 20 веке происходил бурный рост психологической науки. Возникали и развивались разнообразные способы понимания природы человека и исцеления раненных душ, взаимодействовавшие и влиявшие друг на друга. В последние годы В связи с обретением более глубокого понимания биохимии, архитектуры и функций мозга, которое стало возможным во многом благодаря новым технологиям визуализации, психология обрела целое новое измерение. При этом мы также видим, что психологические науки возвращаются к своим истокам самоанализу поскольку начинают все больше испытывать непредвиденное влияние со стороны созерцательных практик медитации. В то время как европейские науки развелись в силу взаимодействия индоевропейского и средиземноморского мышления, которые в основном ориентированы на внешний мир, медитация возникает на почве мировоззрения древней культуры Инды, ориентированной на внутренний мир. В этом регионе мира мы находим изображение людей в агических позах и в состоянии медитации, которым тысячи лет. Подобные артефакты, обнаруженные археологами, демонстрируют полное отсутствие заинтересованности внешними сторонами культуры, превалирующей в западных регионах. Соответственно, В ранний период истории религии в Северной Индии мы видим стратегии мышления, которые ориентированы больше на исследование внутреннего миропереживания, чем на взаимодействие с внешними божествами. А теперь опыт, накопленный за века медитационной практики на древнем Востоке, начинает оказывать серьезное влияние на понимание и методы исследование ума в современном западном мире. Внешне ориентированный подход к изучению ума постепенно обнаруживает свои естественные ограничения. Исследователи признают, что явление, называемое сознанием, никогда не будет полностью объяснено из внешней перспективы. Теперь мы хотим знать, что на самом деле происходит в этом черном ящике между стимулом и реакцией. Снимки мозга становятся интересными лишь в том случае, когда они соотносятся с соответствующими эпизодами внутреннего переживания. Субъективная составляющая, то, как ощущается сознание, важный элемент любой модели ума. Психотерапевты, конечно, всегда об этом знали и ежедневно обращаются к самоанализу ментальных состояний, осуществляемому их клиентами и открывающему терапевтам доступ в их внутренний мир. Однако характер самоанализа меняется под влиянием медитативных искусств. Оказывается, способность терапевта проявлять эмпатию Серьезно развивается, если он занимается медитационной практикой. Мы начинаем гораздо лучше понимать, как можно научить клиента правильнее взаимодействовать со своим внутренним опытом, расслаблять ум, сосредоточивать внимание и позволять потоку мыслей протекать свободно. Сноска. Следует прояснить, как в книге будут переводиться различные термины, имеющие отношение к понятиям внимательность и сознание. Английский термин attention внимание в узком смысле слова, как в словосочетании обратить внимание. Мы переводим словом внимание. Термин awareness преимущественно как сознание. В некоторых случаях как осознание и сознание, сознание в смысле деятельности. Устойчивое выражение conscious awareness, как сознающее внимание. Термин mindfulness, как внимательность, соответственно, практика внимательности, а не памятования или осознанности термин consciousness как сознание в смысле поля опыта. И это лишь первая волна взаимодействия буддийской мысли и западной психологии. Нас ожидает вторая волна. и, скорее всего, она окажет еще более глубокое влияние на наше самовосприятие. Традиционно практику медитации помещают между двумя другими учениями, задающими ее контекст: учениями о ее корне, нравственной чистоте или добродетели, и учениями о ее высшем достижении, мудрости или видении истинной природы вещей. В современной науке медитация смогла стать предметом серьёзного внимания со стороны психологического сообщества, когда стало восприниматься в отрыве от этих элементов, составляющих ее классический контекст. Можно привести следующую аналогию. Целебные растение можно собирать в лесу Амазонии, а можно получить его экстракт и синтезировать его действующий компонент в лаборатории. На одной из недавних встреч, которые периодически проводятся с участием далай-ламы, где ученые, из мозг, общаются с буддистами, один исследователь откровенно рассказал о том, какие аспекты буддизма являются ценными для него, а какие нет. В сущности, он говорил о том, что ему было интересно исследовать в ходе своих экспериментов виртуозных практиков медитации тибетских монахов, имеющих обширный опыт медитационной практики, и отмечать поразительное отклонение различных биометрических показателей их мозга от нормальных показателей, отмечаемых в состоянии бодрствования. Чем более необычные измененные состояния удается измерить, тем интереснее не для ученого. Тем не менее, он признался, что его практически не интересует теория буддизма, связанная с медитацией. В частности, он сказал, что его не интересует ни обсуждение нравственных качеств, которые, как считается, в классическом буддизме составляют непременные условия медитационной практики, ни освобождающие прозрения, которые человек получает благодаря медитационной практике такие вещи, в принципе, невозможно измерить, и потому с точки зрения классического ученого европейца они не подходят для исследования. Я убежден, что ситуация изменится. Мы еще многое можем почерпнуть из этой древней традиции мудрости как на личностном, так и на коллективном уровне и тем самым способствовать улучшению нашего мира. Вскоре я коснусь нравственной чистоты и основ классической медитационной практики. Однако прежде я бы хотел обратить внимание на прозрения, которые, как считается, возникают в процессе медитации. Три основных прозрения буддийской традиции это факты непостоянства, страдания и отсутствия я. Первый факт выражает истину о том, что все явления без исключения изменчивы. Второй, что никакой опыт в силу своей структуры не способен принести долговременного удовлетворения. Третий же обнаруживает неприглядную истину: мы отнюдь не те, кем себя считаем. К этим трем прозрениям можно добавить связанную с ними идею о взаимозависимом возникновении всех явлений и представление о пробуждении как о радикальной психической трансформации. Я хотел бы рассмотреть каждый из этих основополагающих учений и рассказать о том, какой конкретный вклад они уже вносят в современную психологию и способны будут внести в будущем. Эти идеи выходят за пределы практики медитации, понимаемой в качестве техники, и описывают понимание мира, которое дают такие практики. Медитация это вообще говоря, инструмент. Однако смысл любого инструмента в том, чтобы хорошо выполнять определенную работу. Давайте разглядим за медитацией мудрость. Давайте смотреть не на палец, указывающий на луну, а на само небесное тело. Непостоянство. На первый взгляд, буддийское понимание непостоянства кажется ничем не примечательным. Конечно, Каждая традиция признает и учитывает изменчивость. Буддийский взгляд отличает то, что в нем изменчивость, радикальным образом распространяется на все явления. Обычно мы слышим, что меняются некоторые вещи или даже большинство вещей. Но когда мы узнаем, что меняются все вещи, Это подрывает сами основы нашего понимания мира. Не существует неизменной сущности, которая лежала бы в основе бурлящего процесса становления в наших уме и теле. Не существует неподвижного двигателя, который пребывал бы вне матрицы причинно-следственной связи не существует точки, на которую можно было бы надежно опереться. Негде скрыться от неустанного натиска старения, болезни и смерти. Мы, конечно, можем выдумать понятие или идею такой устойчивой сущности, Однако мы не сможем, как утверждает Будда, обнаружить её в живом опыте, если внимательно его исследуем. Мы не сможем даже долго удерживать идею об устойчивости в изменчивых потоках ума. Вообще говоря, ум, как таковой, выразительнейший пример радикальной изменчивости. Само орудие, которое мы используем для создания мира смыслов, отличается неустойчивостью. Потому неудивительно, что с его помощью мы создаем неустойчивый мир. Классическая буддийская мысль считает, что сознание возникает и исчезает миг за мигом. Каждый эпизод познания схватывает в текучем потоке опыта сначала один предмет, затем другой. В одном тексте говорится, как обезьяна, пробираясь сквозь лес или джунгли, хватает ветвь и, отпуская ее, хватает следующую. Также и то, что называют умом, мыслью или сознанием, возникает одним образом и исчезает другим днем и ночью. Более того, предметы, постигаемые сознанием, а также органы, посредством которых они постигаются, сами по себе движутся и колеблются, пребывают в непостоянстве, изменяются и становятся иными. Специалисты по психическим заболеваниям лучше, чем большинство из нас, понимают эту природную неустойчивость сознания, поскольку регулярно сталкиваются с этой истиной на примере различных проблем, возникающих у их пациентов. Стоит отметить, что в более общем виде это понимание отражается в разговорных выражениях, которые традиционно утверждают, что исцелять душу, значит, по преимуществу помогать пациенту заземлиться, обрести почву под ногами, собраться, а не расклеиваться, взять себя в руки в тех случаях, когда человек чувствует, что теряет связь с реальностью или даже здравый рассудок. Возможно, подразумевается обретение некой устойчивой идентичности или образа себя, восстановление постоянства отношений с объектами или даже установление ряда здоровых привязанностей. Буддийская мысль и практика указывают в другом направлении, в направлении принятия изменчивости а не восприятие её в качестве чего-то враждебного. Новая психология сноска. Автор, вероятно, имеет в виду психологию, учитывающую опыт созерцательных изерцательных практик. Будет скорее заниматься адаптацией людей к переменам и обучению их спокойному принятию непостоянства, а не защите от него. С каждым изменением нечто утрачивается, но что-то и приобретается. Когда человек утрачивает некую вещь, появляется пространство для новых вещей. Многие распространенные психические заболевания возникают из-за страха перед переменами, не так ли? Конечно, в их числе тревожные расстройства. Однако, вероятно, и проблемы связанные с адаптацией, избеганием, зависимостью и расставанием. Немало заболеваний возникает также из-за попытки держаться за безопасные и знакомые вещи в ситуации внезапных перемен. В этой связи вспоминаются обсессивно-компульсивные расстройства, а также всевозможные зависимости. В нашей культуре люди нередко склонны воспринимать перемены как огромный и грозный океан, волны которого унесут человека, если крепко не держаться за нечто устойчивое. В действительности же, если вы вцепитесь в скалы, то лишь навлечете на себя удары волн. Ущерб приносят не перемены как таковые, о сопротивление им. Когда буддисты определяют непостоянство как фундаментальную черту самого существования, а не как проблему, требующую решения, они призывают нас освободиться от привязанности к иллюзорной устойчивости и научиться свободно плыть в море перемен. Вместо того, чтобы оплакивать утраченное, когда приходят перемены, можно открываться возможностям, таящимся в каждом мгновении. Медитация это форма обучения такой открытости. Переживание каждого мгновения следует отпускать, чтобы сознавать следующее мгновение. страдании. Второе великое прозрение буддийской традиции неизбежная неудовлетворительность человеческого опыта. Первая благородная истина о страдании, которую нередко неверно толкуют как пессимизм или даже нигилизм, не отрицает переживание удовольствия, глубокой радости или счастья. Также она не подразумевает, что наша жизнь не имеет смысла или значимости. Скорее, она раскрывает проницательное понимание механизмов удовольствия и счастья и обнаруживает глубинную ограниченность того способа, посредством которого наш аппарат ума-тела обычно конструирует опыт. Осознание неудовлетворительности нашего положения Естественное следствие видения радикального непостоянства всех вещей. Общеизвестно, что все животные, в том числе и люди, наделены устойчивой склонностью к поиску удовольствий и избеганию боли. К большинству существ эта склонность очевидно служит в целях адаптации, поскольку помогает им обнаруживать и поедать пищу находить подходящих партнеров для продолжения рода, а также избегать различных препятствий, староица или разрушать их. Гедонистический цикл, в который мы таким образом попадаем, однако также становится источником многочисленных трудностей. Конечно же, проблема состоит в том, что удовольствие не может длиться вечно, а боль невозможно избежать. В жизни здорового человека это может быть разочаровывающим и неприятным опытом, но при более тяжелых нарушениях работы ума возникают циклы зависимости и отрицания, которые вызывают состояние глубокого страдания. Общепринятые стратегии достижения счастья включают различные способы получения максимума удовольствия и минимума боли. И психологи нередко выступают в качестве советчиков, помогающих людям успешнее достигать этой цели. Среди бестселлеров в жанре self-help, самопомощь, всегда фигурируют книги, посвященные различным формам позитивной психологии. Сноска. Позитивная психология психология изучающая положительные стороны человеческой психики, добродетели, положительные эмоции и так далее. А на рынок поступают все более изощренные препараты, оберегающие от неприятных ощущений и устраняющие боль. Однако недостаток таких подходов состоит в том, что они лечат симптомы, вместо того, чтобы воздействовать на скрытые причины подобных невзгод. А именно, они не сознают, что неудовлетворительность, как и непостоянство, является элементом самой ткани существования, принимая в качестве фундаментальной аксиомы тот факт, что страдание присутствует как неустранимый компонент человеческого бытия. Буддисты делают возможным прояснение и разрешение этой проблемы на более высоком уровне. Они стремятся достичь такого состояния благополучия, которое способно вместить в себя боль, а не такого, которое полагалось бы на подавление или избегание боли, уводящей от реальности. Подобным образом они стремятся переживать удовольствие без привязанности к нему и стремление его сохранить. Это достигается через развитие равностности, то есть способа присутствия в удовольствии без привязанности и присутствия в боли без сопротивления ей. Равностность принимает как удовольствие, так и боль, и таким образом может выносить и то, и другое состояние без страдания. Буддийское видение страдания возникает на основе утонченного понимания феноменологии удовольствия и боли. Оба эти состояния естественные проявления ума и тела. Они, так сказать, вмонтированы в ум. И потому неизбежно присутствуют в любой момент опыта. Иногда приятная или болезненная природа состояния совершенно очевидна, как в переживаниях физической боли и состояниях экстаза. Однако оттенок чувства, сопровождающий всякое переживание, может быть настолько тонким, что боль и удовольствие оказываются неразличимы и проявляются как нейтральное чувство. Впрочем, Оттенок чувства, сопровождающий предмет опыта, не источник страдания. При внимательном созерцании опыта обнаруживается следующий факт. Страдание не чувство как таковое, а психологическая реакция на чувства. Страдание это разочарование, которое переживается в связи с прекращением приятного опыта или раздражение и недовольство, которое переживается в ситуации нежелательного или неприятного опыта. Короче говоря, страдание возникает из-за нашего желания изменить реальность, и это вторая истина буддийских учений. Счастье или глубокое чувство благополучия заключается не в присутствии удовольствия и отсутствии боли, и не зависит от этих состояний. Это также важный компонент новой психологии, и он применяется в разнообразных клинических стратегиях лечения. В рамках программ по снижению стресса на основе внимательности в медицинских учреждениях Человек может научиться ощущать благополучие и целостность даже при наличии серьезного заболевания в ожидании собственной смерти или в ситуации хронической боли. Точно так же способность переносить все больший дискомфорт без страхов, паники и депрессии это навык, который можно развить посредством практики внимательности наряду со способностью переживать удовольствие и не становиться рабом страсти, насилия и зависимости. Некоторое облегчение приносит и понимание того, что вообще говоря, не все проблемы можно решить. Психическое страдание, которое возникает, когда мы не получаем желаемого или вынуждены взаимодействовать с неприятными вещами, можно исцелить если начать по-другому относиться к желаниям если некое желание порождает страдание тогда хорошая стратегия отпустить это конкретное желание, а не пытаться воплотить или подавить его однако экзистенциальные факты старения, болезни и смерти затрагивающие нас самих и наших близких невозможно исцелить не поможет никакая психотерапия никакое отрицание позитивное мышление и медикаменты в лучшем случае психология может помочь нам полноценно жить в настоящем осознавать глубину своих невзгод а не избегать их буддийская психология с другой стороны Как и открытие о природе человеческой ситуации, обретаемые в ходе продолжительной практики медитации, обещают указать нам путь к третьей благородной истине полному прекращению страдания. Мы увидим, что такое прекращение достигается не через устранение боли, которая составляет неотъемлемую часть человеческого бытия, А через умение не привязываться к ней и не отталкивать ее. Отсутствие я. Учение об отсутствии я возможно, самые проблематичные из всех буддийских прозрений особенно для представителей профессии, которая по большей части строится вокруг представления о я. По этой же причине их чаще, чем прочие буддийские учения, понимают неправильно. Учение об отсутствии я не утверждают, что я не существует, поскольку все, что наделяется именем, выражающим некую идею, в принципе существует. Однако выражает ли это имя нечто реальное, обнаруживаемое в мире опыта? Это другой вопрос. Мы все знаем, что представление о я может быть чрезвычайно полезным в качестве привычного обозначения конкретного физического тела, личной истории или юридического лица. Оно также оказывается полезным, когда мы описываем разные этапы развития, на которых последовательно возникают определенные способности по мере развития и взросления личности. С буддийской точки зрения эти моменты неоспоримы, буддисты оспаривают другое. Ряд предположений относительно я, которые не подтверждаются непосредственным наблюдением. Одно из спорных предположений состоит в том, что я обладает неким особым онтологическим статусом, как субстанция, сущность или духовная энергия, которая есть ни иное, как выражение естественных физических и ментальных процессов в человеке. Слово я может быть полезным для описания тела, чувств, восприятия, особенностей поведения и сознания личности. Однако его нельзя понимать как нечто лежащее в основе этих проявлений или превосходящее их. Иначе говоря, я хорошее обозначение личности, однако сама личность не отличается от своих проявлений в опыте. Если обратиться к классическим европейским понятиям, то буддисты критикуют не что иное, как религиозное представление о душе, являющееся чем-то священным и вечным, отличающимся от ума и тела, а также философское понятие о сознании как ментальной сущности по загадочным причинам лишенной протяженности во времени и пространстве. Оба эти представления, утверждают они, могут быть полезными и даже прекрасными идеями, однако не обозначают ничего, что можно постичь или увидеть непосредственным образом. Другое основополагающее предположение а я которая оспаривает буддийская мысль понятие о субъекте. Опять же, образование существительных, обозначающих субъекта, мыслящего, стоящего за мыслями или деятеля, стоящего за делами, лишь проявление привычки и условности. Если достаточно внимательно созерцать поток сознания, который становится очевидным, Благодаря систематическому развитию навыков медитации можно заметить организующую функцию намерения или воли. Однако отсутствует тот, кому она принадлежит, кто проявляет волю. Возникают мысли, и некоторые из этих мыслей даже намеренно выбираются из ряда возможных при помощи избирающей функции ума. Также и действие тела, речи и ума неизбежно должны происходить в каждый момент времени. При этом в уме и теле существуют механизмы, которые определяют, какие действия из ряда возможных альтернатив должны осуществляться в определенный момент. Однако мы далеко отойдем от данных опыта, если из этих явлений заключим, что существует отдельная сущность, которую можно определить как я неким образом принимающий любые решения. В некотором роде такое представление о современенная версия теории сознания, в которой утверждается существование гомункула, своеобразной личности внутри личности, которая осуществляет различные действия. Тот факт что решения всё-таки принимаются. не обязательно указывает на то, что существует сущность, стоящая вне матрицы причин и следствий, являющаяся субъектом решения. Также и отсутствие такого субъекта не обязательно подразумевает, что все предопределено и проявления воли целиком иллюзорны. Как свободная воля Так, и детерминизм, две альтернативы классической этической дилеммы считаются в буддизме абсолютно неприемлемыми. Срединный путь между ними показывает, что мы серьезно ограничены средой и обусловленностью. Однако можем создавать пространство свободы обращаться к своей способности привносить осознанное внимание в процесс, в котором может совершаться настоящий выбор из ряда возможных вариантов. Теперь все эти вещи однозначно демонстрируют исследователи в области нейронауки, которые все чаще обнаруживают, что отсутствует явление, которое соответствует душе в теле и субъекту в сознании. Сейчас мы обнаруживаем себя в положении, в котором находились столетия назад физики, когда столкнулись с непонятной и неизведанной относительностью и неопределенностью реальности в ситуации, когда их инструментарий состоял из теорий и образов эпохи вселенной бильярдных шаров. Популярное представление о я удобный пережиток XIX века неуместный при взаимодействии с пугающими откровениями науки века 21. Однако психологию все чаще привлекают для объяснения структур живого опыта и исцеления травм, возникающих, когда рушатся сами привычные способы понимания реальности. Возможно, в таком случае отсутствие я радикально новый взгляд, который поможет в осуществлении этой задачи. Все новые психологические подходы, которые испытывают влияние практик осознанности и принятия, объединяет то, что они отходят от устойчивых понятий «а я, и вместо этого сосредоточиваются на изменчивой, безличной феноменологии опыта. Уровень макропостроений сознания, где возникают идеи о я и ком-то другом, успехи и неудачи, ценности и отсутствие ценности это минное поле, изобилующее триггерами и ловушками. За этим порогом, там, где мысли чувства и эмоции возникают и исчезают в уме без определений и не имеют возможности укорениться. Человек может найти некоторую свободу не быть тем, кто страдает. Итак, на самом деле я существует. Однако это я не постоянно сконструировано и зависит от меняющихся условий, как и все прочие вещи. Если человек упорно цепляется за фиксированное определение себя, как склонны поступать многие люди, имеющие психические расстройства, тогда он, конечно, столкнется с трудностями. Любой человек испытывает несчастье, когда теряет то, к чему он глубоко привязан. Однако если мы наоборот научимся не привязываться к определенному представлению о себе и обретем открытость по отношению к новым версиям себя, новым возможностям быть другими, тогда отсутствие жесткой самоотождествленности станет не проклятием, а благословением. Человек, который в прошлом пережил травму, не обязательно тот же человек, который в будущем сможет освободиться от ее воздействия. Сейчас может существовать личность, которая чувствует себя недостойной и нелюбимой, не неспособной испытывать счастье. Но пройдет всего несколько мгновений, и мы, возможно, не сможем обнаружить такой личности. Личность, которая сегодня увязает в порочном круге зависимости, завтра может стать персонажем истории, которую расскажет более здоровый человек. Глубокая пластичность я, если нам удается заменить ее в непрерывном потоке переживаний, может стать удивительно освобождающим опытом взаимозависимое происхождение. Буддийская доктрина взаимозависимого происхождения оказывается еще более привлекательной, поскольку согласуется с новыми трендами в области системного мышления, теории хаоса и современной физики в целом. Суть этого учения состоит в том, что все явления возникают и исчезают в соответствии со сложными паттернами открытой причинности. Сноска. Предположительно имеется в виду представление о вероятностной причинной связи, то есть о причинной связи в самоорганизующихся системах. Подобная причинность отличается от классической причинности тем, Что конкретная причина обеспечивает вероятность возникновения тех или иных событий, а не жестко детерминирует их. Так что отсутствует единая точка или первоматериал, которые обладали бы онтологическим превосходством. Небольшая закрытая система, скажем, шахматы или бильярдный стол, обладает столь малым количеством переменных, что существует конечное число вариантов действия, а потому все действия в такой системе ограничиваются узким и предсказуемым диапазоном. Однако масштаб и сложность природных систем, скажем, экосистемы планеты или человеческого мозга, позволяет применять подход к причинности, основывающийся на сотрудничестве и распределении который постоянно удивляет своей неопределенностью и явным творческим потенциалом. Такой подход, конечно, чрезвычайно интересен физикам, и все же он обладает особенной ценностью для психологов. Это учение, согласующееся с представлениями о непостоянстве, страдании и отсутствии я описывает человеческие умы тела как совместно и взаимозависимо возникающие явления, которые взаимно обусловливают друг друга, как во всякий отдельный момент, так и в серии моментов, разворачивающихся внутри того, что мы воспринимаем как поток сознания. Не только ум зависит от тела, но тело тоже зависит от ума. И оба они со-возникают, со-творят и со определяют друг друга. Более того, на уровне живого опыта, который внимательно исследуется, возможно, не имеет смысла проводить различия между ними. То же самое можно сказать о восприятии и о чувстве, которые взаимно оформляют и влияют друг на друга в моментах совместного возникновения опыте. Также намерение формируют действия тела, речи и ума, которые формируют склонности наших личностей и характера, а наш характер, в свою очередь, формирует те самые решения и выборы, которые влияют на то, как характер будет проявляться в каждый следующий момент. Короче говоря, то явление, которое мы наивно считаем личностью, на самом деле единый вихрь ментальных и физических факторов, возникающих согласованно, взаимно обусловливающих друг друга в невероятно краткий миг взаимодействия, а затем одновременно исчезающих, чтобы уступить место следующему моменту с его особенностями. Хорошая новость здесь состоит в том, что паттерны причинности, которые формируют наш опыт реальности, можно постичь и понять. Когда мы принимаем изменчивость реальности через видение непостоянства, принимаем связанную с непостоянством ограниченность удовлетворения через видение страдания а затем улавливаем проблеск безличной природы реальности через видение отсутствия я. Мы в состоянии понять связи и отношения, которые делают нашу реальность такой, какой она выглядит. Понимание взаимозависимого происхождения это не просто понимание факта всеобщей взаимосвязи, это понимание характера этой взаимосвязи. Если следовать традиционные буддийской мысли, существуют определенные факторы, которые всегда возникают одновременно. Например, ум и тело, восприятие и чувства, страстное желание и невежество. Также существуют и другие вещи, которые никогда не возникают в один и тот же момент, хотя они могут сменяться в такой быстрой последовательности, что будет казаться, будто они возникают одновременно. Например, благоприятные и неблагоприятные мысли, мудрость и заблуждение, внимательность и привязанность. Существуют определенные явления, которые естественным образом вызывают другие. Например, желание порождает цепляние. Намерения порождают склонности. Безмятежность порождает сосредоточение. Также существуют некоторые явления, которые, когда их устраняют, приводят к совершенному прекращению других явлений. Когда прекращается страстное желание, прекращается цепляние. Когда прекращается цепляние, прекращается создание ложного чувства я. И когда человек больше не создает представление о я как об организующем принципе всякой деятельности, Механизм страдания прекращает свое действие. Понимание этих отношений может направлять нашу медитацию и видение психологии, наши практики и терапевтические методы. Когда мы понимаем, как взаимосвязаны события и вымыслы, которые мы создаем на основе событий, мы можем использовать это знание, чтобы разбирать свой выдуманный мир и собирать его заново в новом облике. Чтобы проиллюстрировать, какой вклад вносит идея взаимозависимого происхождения в новую психологию, можно подробнее рассмотреть отношения между чувством и желанием. Как мы уже видели, буддийская психология воспринимает чувство аффективный оттенок удовольствия или неудовольствия, как неотъемлемой особенностью организма ума тела. Каждый миг переживания предмета сопровождается оттенком чувства, независимо от того, доступно ли это чувство сознающему вниманию. В ответ на любое чувство удовольствия или боли могут также возникнуть эмоциональная реакция или отношение симпатии или антипатии к предмету. Большинство из нас часто не различают эти два переживания и делают вывод, что конкретный предмет приятен или неприятен сам по себе. Однако на самом деле предмет просто переживается, а симпатия или антипатия по отношению к нему нечто, что добавляется в силу нашей психологической реакции. Это различие тонкий, но важный нюанс. Так различаются между собой два выражения. С одной стороны, это угрожающий человек, с другой я чувствую угрозу, когда думаю об этом человеке. Так различаются высказывания я недостойный человек и сейчас я чувствую, что я недостойный человек. Так различаются выражения. С одной стороны, я веду себя так, потому что я такой человек. С другой, я такой в силу конкретных условий, и если мне удастся изменить условия, я смогу вести себя иначе в важных аспектах. Все эти разграничения вносят большой вклад в развитие психологических школ, опирающихся на внимательность которые зарождаются ныне. Каждая из них делает большой упор на различие между распознаванием опыта и восприятием опыта с точки зрения равностности и созерцания. Пробуждение Современную психологию нередко критикуют за ее склонность сосредоточиваться на патологии, а не на здоровье. Эта тенденция меняется. Возрастает интерес к позитивным школам психологии в целом, и в частности психологи все больше внимания уделяют вопросу счастья. Здесь я опять предполагаю, что буддизм может предложить вам нечто полезное. Вопреки изощренному мифологическому символизму, которым за многие века обогатился буддизм, описание Будды своего пробуждения, достижения нирваны в этой жизни это в сущности описание психической трансформации. Стоит перевести строки, которые, как считается, исторический Будда произнес вскоре после своего пробуждения. В них описывается его достижение. Поистине, мудрец, который достиг полного угасания, во всем остается безмятежным. Чувственные желания не цепляются к нему. Их пламя остыло, лишенное топлива. Все привязанности отсечены. Сердце ушло прочь от боли. Безмятежный, он живет в совершенной легкости. Ум Нашел путь, ведущий к покою. Обратите внимание, что язык и образность этих строк указывают на состояние глубокого благополучия, ощущаемого здесь и сейчас, которое достигается через понимание природы ума и его поведения. Слово нирвана используется здесь в своем первоначальном значении угасание. Угасает пламя жадности, отвращения и заблуждения. Пламя не задувается, не затаптывается, не гасится, оно просто лишается топлива, которое питает его. Когда угасают механизмы, отвечающие за желание и нежелания, мудрец обретает абсолютную безмятежность. Подобные выражения повторяются в этих строках снова и снова. Используются такие слова, как безмятежность, легкость и покой. Чувственные желания все еще могут возникать, однако они не удерживаются. Они не приводят к тому, что человек привязывается к недостижимым или вредным вещам. Привязанности, необходимые для здорового развития, продолжают возникать. Однако они отсекаются в нужное время, чтобы дать место развитию за пределы того, что Фрейд, как известно, называл обычным человеческим несчастьем. Сердце и ум, как таковые, не содержат в себе ничего дурного. Они лишь постепенно, благодаря пониманию, избавляются от боли и обретают устойчивое переживание покоя. Определив, что страдание порождается шипом страстным желанием, засевшим глубоко в сердце, Будда советовал вытащить этот шип, чтобы личность могла испытывать спокойствие в любых обстоятельствах. Оказывается, чтобы вытащить этот шип, не нужно чудо, требующего особой благодати или вмешательства высших сил. В принципе, почти любой человек может научиться этому. Поскольку причины человеческого страдания чаще всего психологические, процесс исцеления также имеет психологический характер. Это делает задачу доступной и осуществимой. Задача нашего поколения изучить и понять причины человеческого страдания при помощи инструментов и дисциплин, имеющихся в нашем распоряжении. Это работа теоретической психологии. И в наше время и существенно облегчают сложные техники исследования, проведения эксперимента и научного сотрудничества. Мудрость буддийской традиции один из доступных инструментов, и она может дать нам нечто ценное. Кроме того, психологическое знание нужно задействовать на практике, чтобы помогать людям. И поэтому психолог это в сущности целитель. И его искусство имеет своим источником преимущественно понимание того, как применять свои знания таким образом, чтобы они действительно трансформировали и вели к изменениям. Все виды исцеления требуют широкого понимания человеческой природы, развития действенных навыков эмпатии, и глубокого сострадания по отношению к другим существам. В этом отношении традиции медитации также могут много нам дать. Мы можем черпать из них, как из глубокого колодца. Они предлагают развивать не только внимательность и сосредоточение, но и любящую доброту, сострадание и сорадование. чистота. Я хотел бы добавить еще несколько слов о роли нравственности или чистоты. В классической буддийской традиции считается, что глубокое понимание прозрений, о которых мы здесь говорим, доступно лишь через медитацию, искусное развитие внимательности и сосредоточенности. Эта традиция также утверждает, что подобная медитативная проницательность может возникнуть лишь в контексте высокой нравственности. Причины такого положения дел не только культурные, они коренятся в самой природе сознания. Когда мы внимательно рассматриваем устройство потока сознания, вскоре становится очевидно, что способность человека к ясному восприятию прямо определяется нравственным настроем ума. Если ум воспринимает предметы внимания с некоторой привязанностью или, например, стремится получить вознаграждение, то способность ясного постижения снижается. Подобным образом, если ум слишком вялый или ленивый, Если он наполнен беспокойством или сожалением из-за неблагоприятного поведения в прошлом, ему не удастся развить безмятежную бдительность, необходимую для постижения природы явлений. Сомнения и опасения также будут препятствовать эффективному сосредоточению и мешать его углублению. Как и в любой ситуации научного эмпирического наблюдения, Здесь важна объективность. В отличие от телескопа или микроскопа, однако, инструмент, который мы используем для наблюдения за наличными явлениями, непосредственное, личное, осознанное внимание может омрачаться любым колебанием эмоциональной предвзятости или субъективности. Подобно линзам этих инструментов, Сознание выполняет простую функцию, делает предмет воспринимаемым. И как в случае с линзами, возможности сознания сильно ограничиваются ярким светом, загрязнениями, неустойчивостью, темнотой и плохой фокусировкой. Упомянутые препятствия оказывают ограничивающие на сознание, как и все неблагоприятные эмоции, которые становятся причиной нравственных промахов. В медитации методом пропа ошибок мы узнаем один важный факт. На качество сознания как инструмента самонаблюдения сильно влияет нравственный характер совозникающих ментальных факторов. Тот факт, что сознание обладает природной чистотой, как мне видится, радостная весть для всех нас, как для отдельных личностей, так и для общества в целом. В плане личного роста это означает, что естественное нравственное развитие происходит тогда, когда происходит развитие понимания. Когда мы практикуем медитацию и постепенно учимся видеть себя более отчетливо, мы также обретаем интуитивную способность распознавать, как различаются в опыте благоприятные и неблагоприятные мысли, слова или поступки. Прогресс в нравственности, медитации и понимании происходит одновременно и постепенно. Он ведет нас прочь от страдания в направлении угасания болезненных эмоций. Этот процесс постепенной трансформации может также успешно происходить и на коллективном, и даже глобальном уровне. Когда мы собственными усилиями, вместе с многочисленными близкими по духу людьми со всего мира, исследуем и углубляем внимание через медитацию, самоанализ и психологическое исцеление, Мы постепенно способствуем повышению уровня сознания в целом. Внимательность это инструмент доступа ко всем актуальным идеям, которые я здесь изложил, а также механизм эволюции человечества как вида. Мы, люди, наделены самыми примитивными инстинктами, отвечающими за эгоизм, и причинение вреда друг другу. Но также у нас есть альтруистические стремления любить, защищать и оберегать других. Теперь мы узнаем, что также имеем доступ к навыку, который, если его тренировать и развивать, позволяет нам обрести свободу и принимать мудрые решения относительно того, какие стороны нашей природы стоит развивать а каким нужно позволить атрофироваться. Исследование природы сознания, если оно осуществляется непосредственно и эмпирически, естественным образом ведет к очищению качества сознания. Это значит, что по мере того, как мы начинаем лучше понимать сознание, в этом процессе мы неизбежно становимся человечнее. Возможно даже что не будет тщетной наша надежда потушить пожар жадности отвращения и заблуждения который бушует в нашем мире именно эта работа определит какая эпоха нас ожидает лучше или худшее. лично я уверен что если мы привнесем исцеляющую силу осознанного внимания хотя бы в одно болезненное переживание подарим такое внимание хотя бы одной личности ощутим его хотя бы на одно мгновение у нас в конце концов появится шанс предотвратить катастрофу и приблизить новую многообещающую эпоху также я убежден, что если вы сделаете практику внимательности частью своей жизни то сможете ощутить сопричастность этой надежде на благоприятное будущее Часть 1. Более обширная картина. Чему учил Будда? Представьте себе дерево. Мы смотрим на него с точки зрения его биологии или химии, его формы, вида или цвета. Вдохновляющей красоты его мерцающих листьев, трепещущих в сумерках от осеннего ветра. Дерево дом для белок. Угроза фундаменту ближайшего дома. Обед для разнообразных насекомых и множества птиц, которые кормятся его плодами. Дерево одна вещь для плотника и кораблестроителя, другая для проектировщика с генеральным планом застройки территории и совсем другая для десятилетнего мальчика у которого есть несколько старых досок и горстка гвоздей. Все зависит от того, как смотреть на дерево. То же самое во многом касается и нашего понимания учения Будды. Подобно тому, как ученый может чувствовать, что он или она обладает более точным, объективным взглядом на дерево, Также исследователь религии склонен считать, что обладает правами на учение Будды по меньшей мере в своем уме. Даже утонченное понимание проблем толкования, глубокая внимательность к историческому контексту и труднодостижимое мастерство во владении тонкостями древних языков не позволяют избежать главного прозрения постсовременного мира. Всякое значение конструируется локальным образом. Все конструкции знания в конечном итоге всего лишь конструкции. То или иное понимание учений, преподанных Буддой, присутствует у всех людей, которые когда-либо слушали и толковали эти учения. Поскольку каждый случай такого понимания локальное событие, возникающее в конкретный момент понимания конкретной личностью. Эта личность вполне может иметь образование в области религии, погружаться в медитационные практики, преследовать некие политические или религиозные цели, не уметь мыслить за пределами своей зоны комфорта, все эти факторы могут сочетаться, а могут присутствовать и другие. В сущности, единственное, что можно сказать с уверенностью это то, что каждый, кто пытается понять, чему учил Будда, подходит к этому вопросу из определенной и ограниченной перспективы. В принципе, у любой из этих перспектив мало шансов подвести нас к тому, чему действительно учил Будда. Это не означает, что все относительно, И потому не нужно в своих попытках понимания стремиться к точности и детальности, то каким образом каждый из нас конструирует свой локальный мир значений это по существу вопрос первостепенной важности. Вообще говоря, в некотором отношении нет ничего более важного и заслуживающего внимания, Вообще говоря, в некотором отношении нет ничего более важного и заслуживающего внимания. Когда мы создаем себя и свой мир из состояния заблуждения, это порождает многочисленные страдания. Но если наше локальное конструирование значения пронизано мудростью, то мы возможны практически полностью перестанем создавать страдания. Какие советы давал Будда, чтобы помочь людям достичь этой цели? В первую очередь, он хорошо осознает эту проблему. Еще при его жизни люди то и дело неверно истолковывали его учение в соответствии со своими намерениями, как непроизвольно, так и намеренно. «Заблуждающийся человек. Разве я учил кого-нибудь дхарме таким образом, говорит Будда Аридхе, бывшему охотнику на хищных животных, который пытается сказать, что препятствие на самом деле не препятствие, и Сати, бывшему рыбаку, который считает, что его сознание сохранится после смерти. С самого начала слова Будды неверно передают те, кто утверждает, что было сказано или изречено Татхагатой Будды, то, что не было сказано или изречено Татхагатой. Будда поэтому весьма внимательно подходил к вопросу о том, как следует передавать его учение. Он утверждал, Две вещи ведут к установлению не и не исчезновения истинной дхармы. Правильное изложение слов и выражений и правильное толкование их значения. Также говорится, что когда мы сомневаемся, точно ли передает некий учитель учение Будды, Его слова и выражения следует внимательно изучить и сравнить с суттами и рассмотреть в свете практики. Первая часть этого совета касается вопроса исторической точности, критического исследования и наличия определенного здравомыслия. А вот вторая часть, связанная с правильным толкованием значения и рассмотрением в свете практики это совсем иной вопрос, и он требует совершенно иного набора навыков. Дхарму следует применять, ее следует проживать. Она задает образец того, как реорганизовывать ум и тело в текущем моменте. И ее смысл, в принципе, может быть обнаружен только в процессе практики. Поэтому лучший ответ на вопрос о том, чему учил Будда, можно найти не в текстах, а в собственном опыте. Важно определенным образом направлять внимание внутри опыта и указания относительно того, как это делать действительно можно обнаружить в текстах. Однако смысл учения Будды сможет проявиться лишь тогда, когда его мудрость задействуется локальным образом в трансформации личности. Будда обращается к одной группе сельчан, известных как каламы, которых приводили в замешательство кажущиеся противоречие между различными известными им наставлениями со знаменитыми словами. Когда вы знаете сами, что эти вещи являются благоприятными, эти вещи, если принять предпринимать их ведут к благополучию и счастью тогда каламы обнаружив их вам следует осуществлять их лучший способ выяснить чему учил Будда осуществлять то чему учил Будда старательно Стройте плод. Усердно перебирайтесь на другой берег реки страдания и станьте тем, кто обретет истинное знание. Органичная духовность. Люди западной культуры Обычно полагают, что духовность подразумевает необходимость установления связи с тем, что неким образом превосходит человека, с чем-то иным и запредельным. В лучшем случае это некая прекрасная, мудрая и дарующая безусловную любовь начала, В худшем властное пугающее начало, способное безжалостно нас судить и глубоко ранить. Некоторые люди узнают об этом начале из текстов откровения, учений пророков, принципов традиций, строящихся на этих основаниях. Другие улавливают это начало в природе воспринимают его через необычные переживания или узнают о нем от мудрых и уважаемых учителей. В своих многочисленных и разнообразных видах и формах эта модель священного другого является доминирующей религиозной парадигмой западного мира. В древней Индии На берегах Инды и Ганга люди открыли и практиковали совсем другой подход к духовности. В этой системе делался упор на обращение вглубь себя, а не во внешний мир. На понимании и очищении самого себя, а не на построении отношений с другим. На созерцании и аскетизме, а не на молитве. И ритуал. Следы этого иного, более органичного подхода к духовности, который скорее произра... который скорее произрастает из живого опыта, а не привносятся извне в наш мир, можно обнаружить в традициях йоги, джайнизма, буддизма и индуизма. Однако чаще всего эти следы скрыты под многочисленными слоями, как древних, так и современных западных влияний. Стоит сказать, что по меньшей мере за тысячу лет до вторжения Александра Македонского в IV веке до нашей эры в Индию дух западной религиозности проник в ландшафт Северной Индии. Миграция ариев через Хайберский проход и расселение их в речных долинах во втором тысячелетии до нашей эры привели к вытеснению аборигенной культуры и установлению в этом регионе традиции, предполагавших существование наследственного жречества, священной истины откровения и пышных ритуалов общения с небесными богами мужского пола. В таких обстоятельствах более самоуглубленные местные традиции ушли в подполье и оказались на обочине ведического мира, откуда они периодически прорывались в доминирующую культуру на протяжении последующих веков. Один из таких прорывов древней мысли Произошел, когда упанишады, попав под влияние йоги, которую практиковали лесные отшельники, были приняты в круг брахманской религии как приемлемое обновление индоевропейской ведической традиции. Поэтому возникший позднее индуизм представлял по существу смешение заимствованных западных и аборигенных индийских компонентов. Более значительное потрясение произошло, когда Будда стал провозглашать свою Дхарму. Учение Будды, шедшее из глубин его личного понимания, обретённое посредством опыта усердной аскетической медитации в лесах И радикального очищения ума появилось внезапно и бросило серьезный вызов традиционной ведической вере. Ко времени великого буддийского царя Ашоки, жившего в III веке до нашей эры, оно уже смогло полностью вытеснить брахманскую традицию. Однако после падения Им Однако после падения империи Ашоки и нестабильности, связанной с многочисленными волнами набегов, связанной с многочисленными волнами набегов, индуизм постепенно смог восстановить лидирующее положение в сфере индийской духовности. Буддизм не только оказался вытесненным на обочину культуры, Но и постепенно оказался переработан в соответствии с прежде доминировавшей религиозной парадигмой и поглощен доминирующей традицией. Сегодня Будда считается в Индии воплощением Вишну, посланным на землю, чтобы научить праведных индуистов отказу от принесения в жертву животных. И сподвигнуть их к вегетарианству. Даже в наше время буддийские учения нередко представляют с помощью терминов, происходящих из индуизма: изначальное совершенство, недвойственное сознание, исконно пробужденная внутренняя природа. Так каковы же основные черты этой более древней более органичной духовности, которая который учил Будда на протяжении своей жизни. В первую очередь, это радикально практическая или опытная духовность. Что вы сами видите, чувствуете, осязаете и знаете, когда направляете устойчивое и сос когда направляете устойчивое и сосредоточенное внимание на непосредственный опыт настоящего. Знание идущие извне чреваты иллюзиями, таящимися в мистических глубинах души. Как утверждают мудрецы речных долин Индии, только исследование внутреннего ландшафта, нюансов и тонкостей живого переживания позволяет обрести плодотворную и подлинную мудрость. Бесстрашный и честный самоанализ вскоре обнажит основополагающие недостатки человеческого положения, такова благородная истина о страдании. Ум и тело наполнены препятствием, уязвимыми местами, узн... узлами напряжения, сгустками боли. Они являются настоящим рассадником эгоистических, болезненных и ошибочных психических элементов. Способность ума к осознанию, знанию о том, что непрерывно возникает и исчезает в потоке сознания, непрерывно натыкается на препятствия, ограничивается, отравляется и омрачается такими внутренними загрязнениями. Задача органичной духовности прояснить, прояснять эту сумятицу, распутывать эти узлы, освобождать ум миг за мигом, вдох за вдохом из порабощающей сети неблагоприятных и нездоровых проявлений. Награда за жизнь, посвященную внимательному внутреннему развитию, освобождение ума посредством мудрости. Поразительное преображение ума, дарующее всю полноту сознавания свободного от препятствий и ограничений. Можно написать целые тома об особенностях науки пробуждения, о ее открытиях и постоянстве отсутствии чувстве и страданий, о психофизическом организме, в котором выделяют сферы чувств, совокупности элементы, о тонких процессах взаимозависимого происхождения и прекращения и об удивительной территории, обнаруживаемой в процессе исследования внутренних состояний. Однако важнейшее открытие этой древней формы духовности состоит в том, что мир человеческого опыта виртуальный мир конструируемый каждый миг всяким индивидуальным умом и телом в соответствии с ин... виртуальный мир конструируемый каждый миг всяким индивидуальным умом и телом в соответствии синстинктивными и изобретён и изобретенными человеком паттернами. Ум и тело естественные проявления природного мира. Их страдание естественно, их освобождение от страдания естественно. Священное другое такая же конструкция, как и понятие о постоянстве самости и красоте. Это не значит, что подобные вещи не существуют или не могут становиться источником глубоких смыслов. Это значит, что они находятся не вовне. В том смысле, который индоевропейский религиозный инстинкт считает само собой разумеющимся. Скорее, они создаются тем же внутренним механизмом, который упорядочивает все прочие человеческие конструкции структурами желания. Неудивительно, что эта радикальная альтернатива доминирующей парадигме была была неверно понята брахманами, современниками Будды, поскольку на протяжении веков она искажалась их предками и поныне продолжает игнорироваться современными наследниками индоевропейской духовной традиции. Однако она продолжает манить, спокойно предлагая привлекательный взгляд на человеческое положение тем, кто готов взглянуть вглубь себя, а не вовне и вверх. Не поиск счастья существует два фундаментально различных подхода к обретению счастья. Один из них настолько глубоко укоренился в нашей цивилизации, что почти вся культура поддерживает его. Другой в корне отличный взгляд, который 25 веков назад предложил Будда. Какой подход скорее поможет нам обрести счастье? Я уверен, что подход Будды. В первую очередь, следует дать рабочее определение счастья, которое мы успешно сможем найти, если обратимся к современной теории систем. Любой организм, под которым мы подразумеваем любую функционирующую систему, расположенную внутри других систем, экологической, биологической, социальной, психологической, политической и так далее, обладает своеобразной оболочкой или способом определения границы между внутренним и внешним, между организмом и средой. Здоровье или благополучие системы которая в случае человека мы называем счастьем, можно определить как состояние равновесия между внутренними и внешними состояниями. Например, амёбу внутренняя температура, которая соответствует температуре окружающей воды, можно назвать здоровой. И если мы готовы немного очеловечить амёбу, то можем даже назвать ее счастливой. Однако, если температура воды, где она обитает, вдруг поднимется, то возникнет расхождение между текущими условиями и условиями благоприятными для амёбы. В случае человека такое неприятное напряжение называется несчастьем, которое проявляется как жажда избавиться от отсутствия равновесия, как желание. Таким образом, мы имеем две стратегии достижения счастья. Первая состоит в том, чтобы менять внешнее окружение в соответствии с потребностями или желаниями организма. Вторая в том, чтобы менять внутреннее состояние организма и адаптироваться к среде. Мы можем либо менять мир, чтобы удовлетворять свои желания, либо изменять свои желания и адаптироваться к миру. Обе стратегии стремятся избавить нас от беспокойства желаний: одна через их осуществление, другая через отказ от них. Психофизический организм человека устроен таким образом, что удовлетворение, желания обычно означает, что каждая из шести сфер чувств переживает свой предмет и испытывает при этом удовольствие как оттенок чувства. Конечно, мы все знаем, что такие моменты не могут длиться долго, однако по всей видимости это не становится серьезным затруднением. Хотя мы знаем, что не можем удовлетворять все органы чувств непрерывно, мы продолжаем считать, что стоит периодически удовлетворять некоторые из них, что это достойное времяпрепровождение. Буквально вся наша культура поддерживает это убеждение, и нас постоянно побуждают создавать образ я на основании размаха наших желаний и успешности их удовлетворения. Навязчивое стремление изменить мир, чтобы успокоить свои желания, всегда основывается на представлении о том, каким должен быть мир. И в этом отношении оно определяется тем, в какой мере мы способны проявить мудрость в настоящий момент. Мы можем рассказывать о различных альтруистических идеалах по улучшению мира, однако даже если нам удается отчасти реализовать их мы можем создать серьезные проблемы для других существ это не означает что никакие желания не обладают ценностью проблема лежит в самой природе желания поскольку мы привыкли считать что счастье Нечто, чего можно достичь посредством непрерывного изменения внешних условий, слова Будды об обретении внутреннего счастья могут казаться нам странными. Он признавал неизбежное присутствие неравновесия, которое он называл дукхой или страданием, однако наставлял искать его внутренние причины понимать их и решать данную проблему посредством внутренней перенастройки. Если следовать анализу Будды, источник несчастья не объективное несовпадение внутренних и внешних условий, а желание, чтобы внешнее изменилось или же оставалось прежним. А это само по себе является состоянием внутренним. Состояние мира, как печально известно, не отличается стабильностью и находится под влиянием сил, которыми мы не можем управлять, в то время как внутренние стремления близки нам и более доступны. Адаптироваться в мире, а не менять его. Проще говоря, более рациональ В частности, это верно потому, что ум, как творец желаний, неизбежно порождает большее количество желаний, чем в принципе можно удовлетворить, даже если совершить невероятно удачную серию внешних изменений. Даже если нам удастся сделать так, чтобы весь наш внешний мир был в точности таким, каким мы сами хотим его видеть. Признайте, это соблазнительная мысль. Мы никогда не сможем сделать так, чтобы все шло идеально. Ведь наши желания всегда меняются, нередко конфликтуют между собой, а изменения среды никогда не поспевают за нашим желающим умом. Удовлетворение желаний как стратегия достижения счастья неизменно провальное предприятие. Поэтому мы обращаемся к медитации, которая подразумевает непрерывное отслеживание субъективных состояний ума и тела. Весь спектр чувственных переживаний: образы, звуки, запахи, вкусы, физические ощущения и ментальные явления проявляются как моменты познания. Материальное тело, чувство удовольствия и боли, восприятие различного рода, склонности, занятия и намерения все они познаваемы. Познаваемо даже само познание. И весь этот опыт пронизывают нити желаний, неявных стремлений ума, видеть вещи такими или иными, или совсем не такими. В медитации человек непрерывно учится отпускать эти желания, принимая мир таким, какой он есть. Плавно адаптируясь к настоящему моменту, а затем к следующему. Такое внутреннее отношение к опыту Восстанавливает равновесие между нами и нашим миром обнаруживаются все более тонкие желания и мы отпускаем их и спокойно созерцаем их прекращение в этом смысле счастье не то чего ищут и достигают а скорее то что обнаруживают и раскрывают себе. Оно скрывается здесь, за напряжениями, порожденными желанием. Будда часто говорил о возвышенном счастье, которое поднимается над удовлетворением органов чувств. Но это не та область, в которой способны жить многие, за исключением, пожалуй, драгоценных, редких моментов. Как же быть с хлопотами суетного мира, подчиненными тирании желаний? Как в этом контексте осуществить мудрость древнего пути Будды? Путь трансформации, излагаемый в этой традиции, постепенный путь, путь аккуратной замены одного набора привычек на другой. Большинство из нас слишком встроены в мир, сформировавший нас, чтобы полностью отказаться от привычных установок на изменение мира ради удовлетворения своих потребностей. И, конечно, такая стратегия личной психологической адаптации не отменяет необходимости искусно действовать, чтобы менять то, что причиняет очевидный вред или являет собой серьезную несправедливость. И всё же я подозреваю, что возможности адаптироваться, а не менять мир, куда более многочисленны, чем кажется на первый взгляд. Когда же мы научимся их умело использовать, появятся и другие. Давайте позволим миру отдохнуть от нашей неустанной потребности его менять. И начнём немного больше работать над изменением себя. Я верю завету Будды, что это позволит нам обрести долговечное счастье. Посткоперниканская революция. Когда-то люди наивно верили, что Земля центр мироздания, и что Солнце и звезды вращаются вокруг нее. Затем появился Коперник, который высказал совершенно неожиданную истину о том, что вопреки видимости, именно Земля вращается вокруг Солнца. С этого события началась научная революция, сутью которой стало стремление исследовать все явления с объективной точки зрения, как если бы мы могли воспарить над собой и бестелесным оком узреть весь мир. В таком случае, утверждают сторонники объективности, наше видение не омрачается беспорядочными субъективными материями, которые только искажают реальность в соответствии с нашими личностными иллюзиями. Последние века у объективных наук была превосходная возможность заявить о себе. Однако новейшие идеи по современности возвращают нас туда, откуда мы начинали в центр мира. Оказывается, что неличностную, объективную перспективу в принципе можно сохранять только в мыслительном эксперименте. Мы неотделимы от мира, даже если нам хочется считать иначе. Любой взгляд это взгляд из некой точки. И мы постоянно обнаруживаем, что точка, из которой мы смотрим, во многом определяет то, что мы видим. Буддисты осознали эту истину давно. Они изначально воспринимают мир, так сказать, изнутри, а не снаружи. Обычно мы начинаем с крупномасштабного объяснения всего сущего: от большого взрыва, из которого формируется межзвездная пыль, до бурлящего первичного бульона, амёб и цифровых часов. А затем, как бы в качестве заметок на полях, пытаемся разобраться, каким образом наша личность вписывается в этот мир. Древние созерцательные традиции Индии обратились первым делом к такому эмпирическому явлению, как сознание, способности сознавать, присущей каждому человеку, и разработали модель бытия на этой основе. Воззрение, вокруг которого строилось их понимание мира, сближается с идеями современной когнитивной и нейронауки, а именно любая индивидуальная система ума и тела конструирует смысл в неповторимом акте синтеза. Иначе говоря, каждый из нас в сущности находится в центре виртуального мира, который мы творим каждый миг. Это позволяет сделать замечательные выводы. Однако давайте сначала разберем некоторые ошибочные идеи относительно их смысла. Такие представления не подразумевают идеалистического солипсизма, а именно воззрение, что ничего, кроме я не существует или что ум произвольно создает всю физическую вселенную. Также они не означают, что я могу контролировать реальность или же занимаю в ней самое важное место. Также они не означают, что другие люди не имеют значения, а мой поиск удовольствия и избегания боли основной смысл мироздания. Простительно иногда лелеять такие идеи, Однако ни одна из них не способствует долговременному благополучию. В то же время следует проявлять осторожность, чтобы не сделать ошибочных выводов, склоняющих в другую крайность. Моя жизнь не обязательно абсурдна, бесцельна и лишена внутренней ценности. Не обязательно считать, что вне связи с превосходящей человека трансцендентной реальностью, например. Или вне распорядка, создаваемого другими людьми, жизнь человека является бессмысленной. Последствия пребывания в центре мира, считает Будда, состоят в том, что мы обретаем как свободу, так и ответственность за то, каким будет наш мир. Центральная точка, вокруг которой вращается мир нашего опыта, нить сознающего внимания, проявляющегося в этом конкретном теле в данный момент. Событие сознания вспыхивает снова и снова, словно свеча зажигания. Оно взаимодействует с предметами чувств и органами чувств, восприятиями, чувствами и установками, чтобы внести в них искру осмысленного порядка. Когда неисчислимые искры соединяются в поток сознания, развертывается связанное повествование. Механизмы этого процесса работают почти автоматически, что не может не радовать. Однако у нас есть прямой доступ к лучшей их части. Счастливая возможность наблюдать любые происходящие явления и озарять их светом сознающего внимания. Центр мира довольно хорошее место, чтобы наблюдать из него за происходящим. Всё течет вокруг нас и через нас. Всё происходит для нас и с нашей помощью. Если же вы решаете стать участником пьесы сознательно и чистосердечно, созерцая подробности возникающих и исчезающих явлений, она может подарить вам опыт запредельного. С объективной точки зрения, индивидуальный источник сознания может показаться не столь уж значительным в сравнении с другими чудесами вселенной. Но если вы соприкасаетесь с ним из субъективной позиции, через прямое сознавание, он может оказаться великолепнейшим чудом. Будда предлагает нам подняться над ограничениями, которые возникают, когда мы позволяем внешним условиям нас ограничивать, и словно земля вращаемся вокруг некой звезды и ощутить сердцевину своего существования. Когда мы открываемся тому, что непрерывно возникает в нашем сознании, и более того, намеренно формируем его проявление в благом, бескорыстном духе, мы можем обрести безграничную ясность здесь и сейчас. Часть 2. Забота о мире. Забота друг о друге. Однажды, когда Будда бродил среди жилищ своих монахов, ему попался на глаза один монах, который страдал от тяжелой формы дизентерии и оставленный другими, лежал в собственных испражнениях. Будда спросил монаха, почему никто не заботится о нем, и тот рассказал, что поскольку он ничем не помогает другим монахам, они оставили его справляться со своей болезнью самостоятельно. Будда сразу же послал своего помощника Ананду за чашей воды. Вместе они обмыли больного монаха И уложили его в постель. Он созвал всех монахов общины и спросил их, почему никто не ухаживает за страдающим монахом. Они отвечали одинаково: он не приносит нам пользы, господин. У вас, монахи, больше нет отца и матери, которые заботились бы о вас сказал им Будда. Если вы не будете заботиться друг о друге, кто позаботится о вас? Он использовал этот случай, чтобы изложить один из принципов устройства монашеской общины, предписывающий монахам заботиться друг о друге в болезнях. В этой трогательной истории обнаруживается сторона личности Будды, которая редко фигурирует в палийских текстах. Кроме того, мне кажется, она говорит нам нечто важное о ситуации, в которой человечество оказалось сегодня. а также вдохновляет и указывает, как правильно решать проблемы. Безусловно, Одна из основных проблем, с которыми сталкивается наш вид и наша планета, тот факт, что в некотором роде мы все лежим в собственных экскрементах. Мы извергаем побочные продукты своего потребления от мусора и бытовых отходов до химических токсинов и экзотических ядов. И загрязняем ими среду своего обитания. То, что Будда говорит о других вещах, безусловно применимо и в этом случае. У всех вещей есть причина. Все происходит не по воле случая или божества, но потому что люди действуют определенным образом и порождают определенные последствия. Мир, в котором мы обитаем, результат наших действий которые в свою очередь есть непосредственное отражение нашего ума. Мы можем также, подобно ранней буддийской общине, жить обособленно. Будда говорит, что и все люди в более широком смысле не имеют матери и отца, которые заботились бы о них. Мать земля, которая, казалось, прощает все и способна принять любое насилие которому мы подвергаем ее, отнюдь не бесконечно добрый источник благ, которым мы ее считали, и может пострадать от нашего злоупотребления. Наш отец, который на небесах, пусть с буддийской точки зрения он невообразимо древний и господствует над сонмом божеств, все же подчиняется законам кармы. И в конечном итоге утратит свое положение на вершине системы мира. Кроме того, он недостаточно всесилен, чтобы в принципе решить все наши проблемы. Если мы не будем заботиться друг о друге, кто позаботится о нас? Кто среди людей имеет право сказать другому: он не приносит пользы? хорошо это или плохо, нравится нам это или нет, мы все связаны. Научиться заботиться друг о друге один из важных моментов пути и практики. Когда Будда разъяснил монахам предписание заботиться друг о друге, он возложил ответственность за больного монаха сначала на его наставника, затем на его учителя и наконец по всех его товарищей. Если перенести это предписание в наш общий светский контекст. Можно сказать, что сначала мы обращаемся к избранным чиновникам, которые являются главными представителями власти в обществе, чтобы они взяли на себя ответственность и помогли нам решить наши проблемы и исцелиться. Однако, если они не могут нам помочь, Тогда дело за другими, влиятельными людьми они должны проявить инициативу и указать нам путь. Если им также не удается решить проблему, тогда любой индивид может пойти навстречу и лично протянуть нам руку помощи. Нет больше никого, кто может взять на себя эту обязанность. Нечистоты при дизентерии нужно смывать чистой водой. Яды жадности, отвращения и заблуждения, источаемые человеческой психикой, очищаются щедростью, добротой и мудростью. Когда мы поднимаемся из грязи и обретаем большие чистоту и достоинства, Мы можем постепенно начать исцеляться. Будда, который выступает в роли врача, в четырех благородных истинах излагает метод лечения. Распознайте симптомы, поймите их причины, используйте это знание, чтобы противодействовать причинам и устранить их, а затем тщательно соблюдайте точный распорядок вплоть до выздоровления. Однако лекарство сможет исцелить настолько, если мы будем принимать его. Что, если мы будем давать лекарства дхармы друг другу? И все будут воодушевлять друг друга и проявлять сострадание к ближнему, даже к тем людям, кого мы не особенно любим или понимаем? даже к тем, кто не приносит нам пользы. Даже осмелюсь сказать, делать это собственноручно? Исцеление ран мира. Многие в наши дни задумываются о безопасности и задаются вопросом, как обеспечить безопасность своей семьи и народа. Поскольку глобальные угрозы в последнее время преимущественно сосредоточиваются на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, чаще всего мы встречаем мусульманский, иудейский или христианский взгляд на проблемы в этих регионах. Возможно, полезно будет выяснить точку зрения еще одной мировой религии. Каким образом с точки зрения буддизма можно обеспечить себе безопасность и защищенность в горячих точках планеты? И как можно эффективно применять это мировоззрение в своем сообществе? Один момент, который подчеркивает буддийская традиция это взаимозависимость всех вещей Мир, в котором мы обитаем, это обширная сеть взаимосвязанных систем: естественных систем земли, воздуха, огня и воды, живых систем растений и животных и человеческих, общественных, политических и экономических систему. В таком мире всякое действие имеет серьезные последствия и нередко оказывает такое влияние, которое выходит далеко за рамки непосредственной очевидности. Особенно это касается актов насилия, которые причиняют такой же или больший вред самому преступнику и невинным наблюдателям как и предполагаемой жертве. Однажды утром Будда шел босиком по земле древней Индии и встретил молодого человека, который совершал обильные подношения и произносил защитные мантры, обращаясь лицом к каждой из шести сторон света, включая надир и зенит. Тебе, думаешь, подобные вещи защитят тебя? спросил Будда юношу. Я научился этому от своей матери, отвечал тот. Так поступают все. Послушай, сказал Будда. Я расскажу тебе, как убедиться, что каждая сторона света действительно безопасна и не несет в себе угрозы. Затем он объяснил, что настоящая безопасность Возникает, когда мы формируем и развиваем сеть социальных отношений, включающую всех людей. Следует заботиться, поддерживать и уважать своих родителей, словно они восточная сторона света. Тогда в ответ они будут обязательно заботиться, поддерживать и уважать своих детей. Следует также относиться к своей жене или мужу словно к западной стороне. К учителям и наставникам словно к южной стороне, к друзьям и коллегам словно к северной стороне, к работникам и подчиненным, словно к надиру и к духовным авторитетам словно к зениту. Тогда мы обеспечим себе аналогичное отношение со стороны других и усилим социальные связи которые скрепляют наше сообщество в целом. Например, доброта, щедрость и честность по отношению к своему супругу лучшая защита от язвительных споров и тягот развода. Справедливое отношение к своим работникам и соразмерное распределение плодов их труда лучший способ укрепить их преданность и готовность к сотрудничеству. Если вы воспитываете детей с любовью и преданностью, более вероятно, что они будут заботиться о вас, когда вы сами будете в этом нуждаться. Как же быть с теми, кто хочет, чтобы мы болели? Как применять этот основополагающий принцип в масштабах страны, если говорить о реакции, например, на террористический акт? мы обретём более глубокую долговечную безопасность только если будем постепенно трансформировать свои отношения с людьми, которых ныне считаем врагами и которые причиняют нам вред. Обратить врагов в друзей лучший способ защитить себя, чем отвечать на насилие большим насилием. История показывает, что отношения между людьми племенами, культурами и народами меняется словно картинки в калейдоскопе. Мы можем сосредоточиваться на вспышках враждебности и всегда можно выдумать причину, чтобы найти новых врагов. Однако все конфликты прошлого в итоге разрешились. Так и любая борьба, имеющая место сегодня, однажды станет достоянием истории. В недавнем прошлом Америка ощущала серьезную угрозу со стороны Советского Союза. Теперь же мы относимся к России и большинству стран бывшего СССР как к друзьям или даже союзникам. Причина новообретенной безопасности не в нашем ядерном потенциале, а в трансформации отношений с прежним противником. С буддийской точки зрения не существует реального я, помимо неповторимого набора формирующих условий. Точно так же не существует столкновений, конфликтов или соперничества вне конкретных исторических обстоятельств, формирующих эпоху. В таком случае не существует враждующих стран, есть лишь страны, которые еще не находятся в процессе примирения. Иногда условия, необходимые для примирения, требуют изменения режима или других серьезных перемен. Однако перемены неизбежны. И в большинстве случаев целительные изменения происходят в ходе естественного процесса развития. Стремиться совершить их насильственным путем значит развязывать войну. А пламя войны стоит только дать ему волю. Обычно сеет невообразимый хаос. Вместо того, чтобы привнести спокойствие в сферу конфликта, стараясь восстановить отношения, давшие трещину, мы наносим новую рану, влекущую за собой серию новых и более масштабных угроз. Это не дает нам никакой безопасности, скорее подвергает нас все более серьезным, и всё менее предсказуемым риском. Любая страна станет неуязвимой для терроризма тогда, когда ее отношения со всеми другими странами мира станут честными, благородными и справедливыми. Как Будда объясняет юноше Брахману, мы обеспечиваем себе безопасность, когда подкрепляем свои установки и стратегии поступками которые выявляют лучшие качества других людей, вместо того, чтобы совершать поступки, которые неизбежно спровоцируют их или вынудят отстаивать свою позицию. Данный принцип действует на любом уровне. Исцеление через изменение взаимоотношений может иметь место в случаях старых врагов, развивающихся стран мира, людей, заполонивших наши тюрьмы или от чипенцев внутри семьи это отнюдь не идеализм. В основе такой позиции лежит глубокое понимание человеческой природы. Один из трендов руководства в нашей стране расточать подношения и бормотать мантры ушедшего века, иначе говоря, бить в барабаны войны, и в долгосрочной перспективе он будет лишь усугублять глобальные угрозы стоит выбрать более мудрый путь. Требуется проявлять усердие не только в отношении севера, юга, востока и запада, но также в отношении надира, тех, кто менее развит, чем мы, и зенита наших высших ценностей и устремлений, только если следовать принципам, которыми мы дорожим, можно помочь другим освободиться от неблагих, вредоносных намерений. И лишь тогда, когда у нас не будет врагов, мы сможем обрести полноценную безопасность и освободиться от страха. Война и мир. Сначала плохая новость. Хаос, который мы учиняем на нашей планете, следствие наших собственных алчностей, отвращения и заблуждения. Если не рассматривать экзистенциальные страдания, связанные со старением, смертью и, по крайней мере, некоторыми болезнями, после определенного исследования, иногда даже поверхностного, становится ясно, что любое человеческое несчастье, несправедливость, страдание или злоба грыняться в привязанности, отвращении или невежестве отдельной личности или группы людей. Люди конструируют мир человеческого опыта, и когда они действуют, говорят или даже думают в негативном ключе, мы получаем мир, полный страданий. Теперь хорошая новость: всякий неблагоприятный корень человеческого поведения имеет равный и противоположный ему благоприятный корень. Щедрость и отречение представляют собой противоположность алчности. Доброта и сострадание альтернатива отвращения, а мудрость доступна нам как противоядие от невежества и заблуждения. Вопреки распространенному мнению, человеческое бытие изобилует бесчисленными повседневными проявлениями добродетели, и многое из того, что в каждый момент создают люди, прекрасно. В основе человеческого бытия лежит способность выбирать между благоприятными и неблагоприятными установками. Нередко может казаться, что мы не имеем свободы выбора в силу разнообразной поведенческой обусловленности или влияния мощных сил убеждения. Также вероятно, многие решения, которые мы принимаем, непродуманы, бессознательны, а потому возникает впечатление, что они не являются решениями. Однако эта способность решать намеренно направлять энергию на благоприятные или неблагоприятные склонности, уверенно выбирать, если хотите тот или иной вариант ценная вещь, которая отличает нас от машин или животных. Это подводит нас к вопросу о войне и мире, а также о состояниях ума, которые их порождают. Хотя внешние признаки войны это недоверие, насилие и массовые убийства, подобные вещи лишь проявление внутренних хаотических состояний, таких как страх, гнев, ненависть и жестокость. Состояние мира, с другой стороны, имеет такие внешние признаки, как гармония, честность, взаимоуважение, сотрудничество. Внутренние состояния порождающие эту деятельность включают такие факторы, как безмятежность, доброта, сострадание и бескорыстие. Ум, пребывающий в состоянии войны организуется вокруг неблагоприятных качеств и позволяет благоприятным качествам проявляться лишь кратковременно и неохотно. Ум, пребывающий в состоянии мира, организованный вокруг благоприятных состояний ума, способен проявлять неблагоприятные качества, иногда необходимые для отвращения опасности, но в целом пребывает в спокойном состоянии. Важно однако следующее. То, что человек думает и о чем часто размышляет, становится склонностью его ума, говорил Будда. Когда мы определенным образом мыслим или действуем, мы одновременно формируем себя. Это значит, что если мы делаем основой своей жизни войну, то создаём условия для усугубления насилия. Если же мы развиваем и проявляем миролюбивое поведение, то создаем почву для упрочения мира. В режиме войны все ментальные состояния будут порождать неблагоприятные последствия, даже те, которые возникают и исчезают между регулярными и неизбежными неблагоприятными проявлениями в режиме мира благоприятные последствия возникают естественным образом, создавая благоприятные изменения в личности и в мире. Иначе говоря, миролюбивый человек, которому приходится время от времени проявлять воинственные качества в целях выживания или для защиты невинных, будет создавать преимущественно благую карму за исключением тех кратких моментов, когда требуются более жесткие проявления. Напротив, человек, привыкший жить в режиме войны, порождает больше того минимума неблагоприятных последствий, которые неизбежно возникают в силу обязанности защищать себя и других. Такой человек также будет порой переживать периоды безмятежности, однако они будут редкими в контексте устойчивой неблагоприятной интенциональной установки. Если человек ощущает угрозу, он может непрерывно пребывать в режиме войны, быть подозрительным, агрессивным, жестоким и ощущать, что именно так можно защитить себя. Однако таким образом он вполне может провоцировать других людей на те самые поступки, которых он стремится избежать проявляя подозрительность, агрессивность и жестокость, он вызывает подобную реакцию у других людей и потому непосредственно подрывает свою реальную безопасность. Стратегия, которая выглядит действенной в краткосрочной перспективе, оказывается причиняет существенный и непредусмотренный вред в долгосрочной перспективе. Если с другой стороны, человек имеет преимущественно миролюбивую интенциональную установку, он регулярно будет оказывать на людей благоприятное влияние. Даже если иногда он вынужден показывать зубы, чтобы не дать проявиться чужим злым намерениям, Он не омрачает своего миролюбия в периоды между подобными ситуациями. Хотя в краткосрочной перспективе здесь имеются риски, в долгосрочной перспективе шансы на благоприятный исход значительно выше. Удачная иллюстрация этой точки зрения обнаруживается в биологических системах снижения стресса. Люди устроены так, что испытывают сильные, но кратковременные вспышки страха для бегства и агрессивности для борьбы в ответ на периодическую угрозу со стороны хищников. В моменты опасности естественно возникновение привязанности к жизни и отвращение к тому, чтобы стать добычей хищника, но столь же естественны и то что с исчезновением опасности эти состояния угасают, а ум и тело человека снова возвращаются в более миролюбивое, исходное состояние млекопитающего, которое заботится о других и сотрудничает с ними. Когда этот цикл нарушается по причине неискусного решения, например, постоянно оставаться в режиме войны, Тогда ум и тело начинают испытывать долгосрочное и малозаметное негативное влияние в форме стресса. Такая установка наносит человеку внутренний ущерб, поскольку порождает непрекращающийся поток нездоровых кармических факторов, таких как высокое кровяное давление или нетерпимость к разнообразию в обществе а также внешний ущерб, поскольку заставляет других вступать с ним в конфликты. Возможно, пришло время применить открытие медицины относительно пользы практик по снижению стресса в отношении правящей элиты. Наше общество в целом, полагаю, сможет извлечь большую пользу из подобных практик, а также из постепенной замены политики страха политикой мудрости вытащить шип страх рождается, когда берут в руки оружие взгляни, сколько людей сражаются я расскажу тебе об ужасном страхе, из-за которого я дрожал всем телом видя созданий барахтающихся словно рыбы на мелководье, таких озлобленных друг на друга, видя их, я ощутил страх. В вышеприведённом замечательном отрывке из Аттадандасутты Будда откровенно говорит о страхе и отчаянии, которые вызывает у него состояние общества. Этот образ рыб, барахтающихся на мелководье, в наши дни актуален как и прежде. Мировые ресурсы сокращаются, а число нуждающихся в них людей растет. Поэтому наше положение, вероятно, может только ухудшаться. Впрочем, уже во времена Будды ситуация оказалась ужасающей. Будда признаёт своё отчаяние, но также описывает, как он вышел к более глубокому пониманию реальности. Видя людей, скованных борьбой, я впал в полное отчаяние. Но затем я увидел здесь шип, едва заметный, вошедший в самое сердце только пронзённый этим шипом человек бежит куда глаза глядят если же этот шип вынуть человек прекращает свой бег обретая покой это основополагающее открытие показывает как понимается конфликт и согласие в буддийской традиции Человеческое общество формируется совместными действиями его членов, поэтому оно отражает качество ума и сердца каждой личности. Покой в сердце человека создает покой в мире. Хаос в сердце человека создает хаос в мире. Неблагоприятные поступки, которые люди совершают в мире, можно воспринимать как имеющие единую причину. Эта причина желание. Желание возникает в двух формах: привязанности и отвращения. Первая форма заставляет нас цепляться за приятные вещи и стремиться удержать их любой ценой. Вторая форма заставляет нас избегать или сопротивляться неприятным вещам и по возможности и необходимости уничтожать их. Привязанность побуждает нас неуемно потреблять ресурсы, забирать у других то, чего нам не дают. Она заставляет нас эксплуатировать других ради собственной выгоды. Она также лежит в основе таких черт характера, как гордость, Высокомерие, тщеславие, эгоизм и жажда власти. Отвращение вынуждает нас отворачиваться от вещей, которые мы находим неприятными. Игнорировать или относиться предвзято к людям, которые нам не нравятся, а также разрушать то, чего мы боимся или не понимаем. Отвращение также порождает такие неадекватные формы поведения, как насилие, жестокость, фанатизм и другие проявления ненависти. Однако эти шипы можно вытащить из своего сердца. И именно они заставляют нас сходить с ума от боли и страха. Они мучают нас с такой силой, что мы готовы ранить и ненавидеть других утрачивать связь со своей природной добродетелью. Как разъяренный лев, в лапе у которого застряла игла, мы нуждаемся в целителе, который придет и вытащит шип, причиняющий нам боль. Таким целителем был Будда. Выяснив, что проблема состоит в желании, которое так глубоко укоренилось в сердце, что порой его нелегко разглядеть, Он прописал в качестве лекарства внимательность, причем в больших дозах. Поскольку механизмы желания таятся в бессознательных процессах ума, нужно привносить больше осознанности в каждый момент. Нам нужно лишь научиться отчетливо воспринимать мир, тогда исцеление произойдет естественным образом. Чтобы исцелить наши личные раны, нанесённые желанием, Будда предписывал практиковать медитацию внимательности. Это бдительное, непрерывное созерцание любых явлений, возникающих и растворяющихся в поле нашего восприятия. Когда мы видим, что происходит в нашем уме на самом деле, происходит постепенное и естественное развитие мудрости. Этот принцип прост, но требует практики огромного упорства. Чтобы исцелить коллективные раны нашей планеты, тоже нанесенные различными проявлениями желания, мне видится, можно обратиться к тому же самому средству. Можно привносить свет сознания в коллективное поле опыта через свидетельство свидетельствование и приобщение к тому, что пережили другие люди. В наше время мы видим множество примеров положительных явлений, которые происходят, когда жестокие действия записывают на видео и демонстрируют широкой публике или когда доказательства проступков раскрывают и выносят на суд общественности. Подобно тому, как неизведанное зло, на которое способен человек, таится в глубине нашей души, внезапно выплывая из мрака и овладевая нашими действиями в моменты невнимательности, так и жестокость и насилие, которые происходят в мире по большей части остаются незамеченными. Обнаружение наших собственных демонов может запустить процесс исцеления. Точно так же раскрытие жестокости и несправедливости, которые удерживались в тайне, может оказать трансформирующее влияние на ситуацию с нравственностью в этом мире. Будда говорит: Что человеческий мир защищают стражи-близнецы, две силы ума, которые сторожат и охраняют нравственное поведение. Первый страж мира Хири это слово обозначает совесть, нравственную интуицию и самоуважение. Оно описывает ту часть человеческой души, которая знает различие между правильным и неправильным между благородным и подлым, между достойным и недостойным уважения. Каждый из нас обладает внутренним природным нравственным компасом. И позиция буддийской традиции состоит в том, что религия не творец этого компаса, а скорее форма, в которой он находит выражение. второй страж мира оттапа слово вмещающее такие понятия, как общественная совесть, культурное или коллективное нравственное чувство и уважение к мнениям и правам других людей. Все наши благоприятные действия совершаются при поддержке и руководстве этих двух внутренних стражей. Напротив все наши неблагоприятные действия могут происходить лишь тогда, когда этих нравственных наставников игнорируют. Поэтому, если на личном или общественном уровне происходят предосудительные вещи, это означает, что мы недостаточно ясно осознаем, что делаем. Это означает, что мы в данный момент ослеплены своими жадностью, отвращением, заблуждением или каким-либо сочетанием этих трех качеств, а потому отказываемся честно взглянуть на совершаемые нами действия. Когда же они озаряются светом внимания, достаточно долго интенсивно и искренне, мы истинным образом начинаем избегать причинения вреда себе и другим. Возможно, эти соображения звучат нереалистично, но они тем не менее отражают некую глубинную истину о работе ума. Поэтому давайте чаще садиться на коллективную подушку для медитации и привносить свет сознания в темные закоулки мира. У нас есть возможность радикально преобразить окружающий мир. Нужно просто запустить этот процесс внутри собственного ума, а остальное приложится. Сгорая заживо. «Все горит, говорил Будда почти 25 веков тому назад. Горит чем? Горит огнем жадности, отвращения изоблуждения. Сегодня эти слова звучат как пророчество. Ведь наша планета постепенно нагревается от ослепительного пламени наших печей и двигателей, от разрывов наших снарядов, бомб и ракет, от неистовых заблуждений, вокруг которых, казалось бы, крутится весь мир. Любые проблемы, с которыми мы, люди, сталкиваемся, За исключением тектонических землетрясения, астрономических падения метеоритов и экзистенциальных старения и смерти проблем имеют своим источником алчность, отвращение или заблуждение отдельного человека или же созданных людьми институтов. Подобно пламени алчность не столько вещь, сколько процесс. Это акт воспламенения, деятельность поглощения, процесс, в котором органические ресурсы быстро обращаются в груду пепла. По своей природе алчность или жадность ненасытны. Ведь когда удовлетворено одно желание, неизбежно вспыхивает другое, также требующее утоление. Жадность пробуждает неугасимое стремление потреблять и как состояние, которое руководит нашей системой экономики, стремительно приобретает мировые масштабы. В процессе горения жадность излучает влекущий свет, дарящий ослепительное наслаждение его формами и цветами. Мы испытываем блаженство, играя с этим огнем. Отвращение это более горячее и зловещее пламя холодного цвета. Оно клокочет в углях, долго сохраняя свой жар, чтобы внезапно с ревом вырваться наружу. Оно может закипеть как недовольство, тлеть как подавленный гнев или таиться в глубинах, как раскаленная, расплавленная магма неприязни. Когда же огонь отвращения разгорается, он сжигает все на своем пути без различия, нередко опаляя жестоким и злым пламенем невинных свидетелей. Заблуждение более тонко. Подобно лампе за кинопроектором, мерцанию иллюзии или отражению в зеркале, заблуждение светит более мягким светом и освещает неясно. Заблуждение может быть приятным, и это половина проблемы. Также свет не всегда раскрывает истину, и это другая ее половина. Заблуждение показывает вещи иными, чем они есть, устойчивыми, приносящими удовлетворение, обладающими независимым существованием и соблазнительными. Его оптические фокусы отличаются такой очаровательной изобретательностью, что порой трудно понять, где кончается свет и начинается темнота. Заблуждение заставляет нас испытывать блаженство от пламени жадности и отвращение и забывать о вреде, который мы причиняем как себе, так и другим. Будда утверждает, что три этих пламени источник индивидуального и коллективного страдания. Вещи становятся такими, какие они есть, не случайно, не беспричинно и не по воле некого божества. На самом деле мир, в котором мы обитаем, формируется качеством нашего внимания, и наш мир горит потому, что в нашем сердце тлеет пламя. Ресурсы истощаются потому, что люди жадно поглощают их и жаждут денег, которые они дают. Конкретных людей убивают, насилуют, мучают и эксплуатируют из-за ненависти, поскольку другие люди не считают, что первые достойны уважения или обладают такими же правами, что и они. Мир слепо, глупо и невежественен бредет дорога и разрушения, поскольку люди не знают или не хотят, чтобы другие знали лучшей участи. Но дело здесь вот в чем. Это хорошая новость. Почему? Потому что мы обнаружили причины всех трудностей. Когда же мы знаем эти причины, У нас есть шанс преодолеть их. Всё было бы гораздо хуже, если бы наши проблемы были связаны, скажем, с дрейфом материков или неотвратимо летящим к планете метеоритмом. Где бы мы тогда искали прибежище? К счастью, пламя по своей природе очень хрупкое явление. Стоит уменьшить его жар, лишить его кислорода, или не давать ему пищи, и оно вскоре погаснет. Будда погасил пламя алчности, отвращения и заблуждения в себе и показал другим, как сделать это. Возможно, мы сможем применить это знание, чтобы потушить огонь, который накаляет нашу планету и поглощает наш мир. Происходит нечто удивительное. Когда внимание переключается с внешнего мира на внутренний, мы соприкасаемся с самими собой. Мы можем совершать внутренние изменения, когда механизмы трансформации оказываются у нас в руках. Незаметная перемена установки, небольшое изменение приоритетов, периодическое расширение взгляда на мир проблиск надличностного блага все эти вещи постепенно способствуют угасанию жара, ослаблению пламени. Поскольку же мы имеем дело не с единым огромным пожаром, а с миллиардами маленьких огней, сияющих в каждой личности, малые изменения в отдельном уме и сердце могут существенно способствовать уменьшению омраченности, порождённой своеобразным парниковым эффектом. Все, что нужно сделать, чтобы пламя жадности начало угасать, это постепенно развивать щедрость и шаг за шагом сокращать потребность в получении удовлетворения. Когда мы сажаем дерево, а не срубаем его. Мы проявляем иное качество ума установку на то, чтобы отдавать, а не брать. Когда мы ценим то, что имеем, а не требуем желаемого, мы лишаем топлива пламя недовольства, перестаем поддерживать его. Огонь отвращения успокаивается, когда мы стреляем в изображения, а не в животное. Когда мы сражаемся с несправедливостью, а не со своим соседом. Когда мы заключаем в свой круг человека отличного от нас. И даже тогда, когда мы обращаем чуть меньше внимания на вещи, которые раздражают нас в тот или иной момент повседневной жизни. Жар непрерывно проникает в систему из-за невнимательности. И вот также можно упорно и непреклонно устранять, если внимательнее относиться к своим мыслям, чувствам и действиям. Безмятежный ум более холодный ум. И Будда вообще говоря описывал движение к пробуждению как охлаждение. На языке пали сити бхутта. Решение многих наших проблем в сущности нас в руках Вглядитесь в себя. Погрузитесь в глубину и непрерывно понижайте температуру пламени на 1-2 градуса. Если мы не поддерживаем эти виды пламени, они неизбежно потухнут, ведь по своей природе они недолговечны. часть 3. Конструирование реальности. Ум и мозг. Из незримого различные состояния приходят и уходят, воспринимаемые лишь одно мгновение, словно вспышка молнии в небе, они возникают и затем исчезают. Существуют два общих подхода к пониманию отношений между умом и мозгом. Под умом мы подразумеваем субъективную сторону явлений, весь спектр живого опыта, сознательного и бессознательного, в том числе опыт мышления, познания, памяти, желания, эмоциональных состояний и даже, вероятно, переживания трансцендентного. Под мозгом мы понимаем объективную сторону явлений, физическую материю, которая находится у нас в голове и пронизывает весь организм с ее сложной архитектурой взаимодействующих нейронов и электрохимических процессов, активирующих, подавляющих и связывающих нейроны. Первый подход понимает эти стороны как в сущности идентичные С этой точки зрения весь субъективный опыт не только зависит от деятельности мозга, но и совпадает с ней. И когда мы сможем полностью описать функции мозга, мы объясним ум. Другой подход полагает, что ум нечто большее, чем мозг. Что он выходит далеко за пределы физического уровня по своему масштабу и возможностям, которых современные научные модели либо еще не постигли, либо только начинают улавливать. С этой точки зрения, между деятельностью мозга и субъективными состояниями, конечно, существуют параллели. Однако одна сторона не может исчерпывающе объяснить другую традиционно как на востоке, так и на западе такой нефизический взгляд на сознание подразумевал представление о нематериальной душе или высших формах сознания, которые выходят за пределы матрицы физических причинно-следственных связей. Такой взгляд постепенно сдает свои позиции перед лицом открытий совершаемых нейронаукой. Однако современные его версии задействуют новую физику, чтобы более глубоко и фундаментально выразить отношения между умом и материей, чем это было возможно в прошлом. В буддийском контексте вопрос сводится к тому, полностью ли сознание является обусловленным, каким, конечно, является сознание из совокупности с Кантах. Или сознание может также постигаться из более обширной, даже необусловленной перспективы. Именно так. Оно постигается в некоторых более поздних формах буддизма в Махаяне и Ваджраяне. Однако многие последователи Тхировады также воспринимают его таким образом. Ответ на этот вопрос зависит от того, как мы понимаем слово необусловленный, а сангхата, которое регулярно используется в качестве синонима слова ниббана. Если все обусловлено, и ниббана единственное необусловленное состояние, тогда, конечно, пробуждение есть хотя бы проблеск, если не глубокое переживание формы сознания, выходящие далеко за пределы обусловленных явлений и потому за пределы мозга. С другой стороны, самое простое определение термина необусловленный отсутствие алчности, твращения и заблуждения, как говорится, васангхата санъюття. Сознание же в частности объявляется обусловленным и нигде По меньшей мере, в палийских текстах мы не встречаем внутренне противоречия выражения необусловленное сознание одни преувеличивают роль сознания, другие преуменьшают как я понимаю ранние учения, Будда пытался направить нас по срединному пути в понимании этого вопроса по пути пролегающему между позициями, которые он назвал этернализмом и аннигиляционизмом. Соблазнительно в контексте как древней, так и современной традиции придавать сознанию характер сущности или приписывать ему статус выходящий далеко за пределы того, что является в опыте, когда чувственный элементальный предмет познается посредством соответствующего органа. Классическое описание такой позиции в литературе пример со светильником и его светом. Будет ли прав говорящий, пока этот масляный светильник горит, его масло, фитили, пламя непостоянны и подвержены изменению. Однако его сияние постоянно, нескончаемо, вечно, не подвержено переменам. Недостачтимы. Почему же? Ведь пока масляный светильник горит, его масло, фитили пламя непостоянны и подвержены переменам. Поэтому и его сияние должно быть непостоянно и подвержено переменам. Если считать, что ум нечто большее, чем мозг, Мы привлекаем онтологическую категорию, которая превосходит нашу текущую способность понимания реальности, поскольку вся наша наука это наука об обусловленных событиях. Сноска. Аннигиляционизм в отношении сознания. Учение о полном уничтожении или несуществовании сознания. Да, обозначаются горизонты дивной новой физики. Но меня беспокоит склонность объяснять то, чего мы не понимаем, с точки зрения других непонятных явлений. Столь же соблазнительно стремиться свести явление, которое мы еще не очень хорошо понимаем, сознание к явлению, которое мы понимаем, материя. Однако неадекватность наших понятийных инструментов не обязательно должна ограничивать сам феномен. Вспоминается один пример из текстов. Человек спрашивает об огне, который недавно погас. В каком направлении ушёл огонь? На север, на юг, на восток или на запад? Проблема, возникающие при сведении ума к мозгу связаны не только с тем, что подвергаются сомнению учения о перерождении, но и с тем, что масштаб и потенциал пробуждения как бы ограничивается лишь принятием своей смерти, а не поразительным выходом за ее пределы. Будда просто умер счастливым или же в некотором важном смысле вышел за пределы жизни и смерти и достиг бессмертного полагаю, наша задача состоит не в том, чтобы выбирать одну из альтернатив этой дилеммы, а в том, чтобы научиться понимать сознание новым, срединным способом. Первый шаг к центру может состоять в том, чтобы убрать слово только из физического описания деятельности мозга, чтобы материальное объяснение перестало звучать так, словно ум сводится к тому, что обладает меньшей ценностью. Следующий шаг со стороны другой альтернативы может включать признание того, что ум, если его понимать как эмерджентное свойство, возникающее из нейронной активности мозга, Тем не менее, фактически создает более высокий порядок значений, чем любое другое явление нашего природного мира. Даже если сознание обусловлено, оно все же может быть очень необычным явлением. В ранних текстах Будда обычно рассматривает ум и мозг как глубоко взаимозависимые явления. В опыте они равным образом обусловливают друг друга. Он описывает их в объективных терминах как состоящие из безличных, взаимозависимо возникающих основ совокупности и элементов. И ни одно из этих явлений как таковое по причине непостоянства не сохраняется даже в течение одного дня. Не говоря уже о переходе в следующую жизнь. Однако он также говорит о несравненной ценности созерцания, изучения и понимания живого опыта текущего сознания его носителем. И указывает всем, кто берется за эту задачу, на опыт невыразимой, запредельной полноты смысла. Две эти позиции не обязательно исключают друг друга. Это тело длиной в Края мира никогда не достичь посредством ходьбы. Однако, если не достичь края мира, не освободиться от страдания. Я утверждаю, что в этом теле длиной в с его восприятиями и мыслями пребывают мир происхождение мира, прекращение мира и путь, ведущий к прекращению мира. Это радикальное утверждение, которое приписывают Будде, совершает настоящую коперниканскую революцию в мышлении, имеющую далеко идущие последствия, если говорить о нашем понимании положения человека. Здесь мир получает такое определение, которое бросает вызов современным научным и религиозным традициям Запада, но которое удивительным образом согласуется с постсовременными взглядами, возникающими в русле передовых достижений новой когнитивной и нейронауки. Мы обычно слышим от ученых, что мир состоит из материальных веществ, которые после возникновения и рассеяния в большом взрыве стали соединяться в тела. Тела постепенно стали более массивными и разнообразными, и по меньшей мере на этой планете развились до уровня живых организмов все более и более сложных. Затем У некоторых из этих организмов появляется нервная система, производящая паттерны электрохимической активности, которые выражаются в явлении, которое мы называем сознанием. Этот уникальный физический процесс порождает пучок субъективного опыта, позволяющий каждому сознательному существу сознавать материальную среду своего обитания. Религиозное мировоззрение, разделяемое большей частью западных традиций, рассматривает материю с другой стороны. Сознание сущностная черта духа или души. Безупречное творение всемогущего Создателя и дается каждой личности как драгоценный дар муж мир, имеющий меньшее онтологическое значение, присутствует в качестве среды, где обитает и проверяется душа. Будда ранних палийских текстов видел недостатки в обеих этих позициях. Его критика состояла в том, что в обоих случаях создается построение в виде понятийных конструкций которые невозможно подтвердить в непосредственном опыте. Научная модель утверждает существование многомерного мира, протяженного во времени и пространстве, и рассматривает большинство вопросов из этой объективной перспективы. Духовная точка зрения считает несомненным тот факт, что душа реальная сущность, стоящая вне матрицы причинной связи. И единственным источником такого воззрения обычно являются древние традиции, создатели которых неизвестны. В каждом случае, говорит Будда, мы формируем представление о мире на основании предположений, верований и размышлений, которые выходят за рамки непосредственного самоличного опыта. Позиция, озвученная Буддой, сильно отличалась как от материализма, так и от спиритуализма. Её можно считать ранней формой феноменологии. То, что мы воспринимаем как мир, есть воображаемая конструкция человеческого ума и тела, сотканная из моментов сознания возникающих и исчезающих в непрерывном потоке. Это мир явлений, феноменов, конструируемых и наделяемых смыслом локально каждой отдельной личностью в соответствии с паттернами, полученными от других людей и передаваемых им. Будда, судя по всему, принимает и материальные, и духовные компоненты других позиций но отказывается считать дух или материю первоначалу. Материя это условие проявления сознания, а сознание условие любого опыта материи. Вообще слишком примитивно ставить вопрос так, будто есть лишь две альтернативы: либо мир существует реально, либо просто создается уму именно взаимодействие ума и реальности создает мир, который мы знаем, состоящий из моментов познания. С этой точки зрения, телесные органы чувств зависят от материальных явлений, поскольку последние оформляют и поддерживают их как и предметы, которые взаимодействуют с органами чувств. Однако переживание этих предметов посредством органов чувств может происходить лишь тогда, когда подключается сознание. Сознание проявляется как знание о чувственном предмете, как процесс, который мы называем зрением, слухом, обонянием, вкусом и осязанием. Оно также способно создавать ментальные предметы из собственных воспоминаний, восприятий и благодаря способности символизации. В этом случае мы говорим, что мыслим в самом широком смысле этого слова. Уникальной чертой модели Будды является то, что сознание здесь не есть нечто отдельное или независимое, от конкретного момента познания. Оно обусловлено, как и все прочие явления. На уровне прямого переживания, проявляющегося в настоящем, ум и тело совместно конструируют то, что я привык называть воображаемым миром. Во многом буддийский проект сосредоточивается на понимании динамики и качеств этого сконструированного мира. Оказывается, что эта задача может осуществляться искусным или неискусным образом, порождая мир, наполненный страданием или свободный от него. Истории о свойствах материальных явлений или об эволюции и назначении сознания практически не имеют отношения к задаче понимания природы мира в его явленности практически не имеют отношение к задаче понимания природы мира в его явленности и применения этих знаний для трансформации своего опыта Вернемся к цитате с которой начинается эта глава когда будда говорит что края мира нельзя достичь посредством ходьбы Он обращается к понятию о материальном мире, протяжённом в пространстве. В мифологическом духе эту мысль развивает дев, бог или небожитель Рахитасса, с которым говорит Будда. Он рассказывает, что на протяжении всей прошлой жизни бежал день и ночь на край мира, и каждый его шаг был размером с землю, но его усилия были тщетны. Однако невозможно понять природу страдания, возникновения и уничтожения, если глубоко не изучить и не достичь края воображаемого мира, сконструированного сознанием и сенсорными органами, восприятием и чувством. Эту задачу можно осуществить лишь посредством медитации, тщательного исследования явлений, И вступление на буддийский путь. Внутренний виртуальный путь к пробуждению. Максимум пользы. Чувственные данные поступают на сетчатку глаз со скоростью света врываются в барабанные перепонки со скоростью звука и циркулируют в нашем теле и уме с такой скоростью, с какой электрохимический сигнал передается от нейрона к нейрону. Как же мы обрабатываем эти данные и не перегружаемся? Мы блокируем большую их часть и уменьшаем вольтаж остающихся скудных данных. Мозг обращает мир в отдельные застывшие моменты, в каждой из которых схватывается приемлемый фрагмент информации, а затем быстро обрабатывает эти фрагменты один за другим в линейной последовательности. В результате собирается виртуальный мир опыта, более или менее соответствующий тому, что вовне. Но по большей части организованные вокруг потребностей и ограничений аппарата, конструирующего его. Можно сказать, что мозг и связанные с ним органы чувств поспешно делают серию снимков, а затем соединяют их в фильм, который называется потоком сознания. У буддистов есть весьма подходящее слово, описывающее такую систему заблуждение. Это не означает, что мы глупы. Просто ум и тело созданы фигурально, выражаясь таким образом, что в некоторых важных отношениях они искажают реальность. Прежде всего, каждый момент сознания создает искусственную точку устойчивости из фонового опыта, который абсолютно текуч в стремительной смене моментов ума, подобных цифрам в перекидном календаре, мы создаем всевозможные истории о реальности, заполняя пробелы различными предположениями, образами и стремлениями. Считая их реальными, мы начинаем искать таких удовлетворений и безопасности, которых не может предоставить эта сконструированная система. Возникающая неудовлетворенность связывается с понятием о себе, о том, кто хотел бы изменить происходящее и страдает, если этого не случается. Иными словами, мы по своей природе склонны неверно толковать природу реальности, поскольку игнорируем тот факт, что суть вещей непостоянство, неспособность принести удовлетворение е присутствие я. Далее. Объем данных, которые требуется обработать в конкретный момент, сокращается еще одним образом. Большая часть информации, поступающей в систему, не достигает даже порога сознания и направляется за пределы области сознательного внимания. Этот драгоценный источник сознательного внимания обычно выделяется лишь на основе потребности в знании. Когда мы впервые учимся что-либо делать, например, играть на пианино, мы вынуждены думать об этом и стараться, сознательно ставить пальцы туда, куда требуется. Но когда в мозге и в мышцах пальцев образуются правильные связи, Эти способы действия погружаются в более глубокие слои сознания, и через некоторое время нам начинает казаться, что мы играем машинально. Поскольку этот процесс является столь эффективным, большинство вещей, которые мы делаем, вскоре перестают нуждаться во внимательном осознании. Можно решить что это позволяет направлять нашу ментальную энергию на подлинно творческие вещи. Но увы, так происходит очень редко. Чаще всего сознание используется просто для того, чтобы искать вещи, которые приносят удовлетворение, и вырабатывать стратегии для получения большего числа таких вещей. Или же чтобы принижать неприятные вещи, а также избегать, игнорировать или уничтожать их. В результате мы используем свой сознающий ум для того, чтобы все новыми и новыми способами пытаться изменить реальность, в то время как бессознательный ум получает задачу поддержания любых привычек, которые выработались в результате прошлых попыток изменить реальность. Буддисты также предлагают хорошее слово для обозначения этого страдание. Во многом медитация это обучение тому, как использовать сознание в качестве инструмента трансформации нашего бессознательного, где пребывают все неявные склонности. Парадоксально, но мы можем изменить то, чего не сознаем, лишь через более ясное осознание других явлений. Иначе говоря, наше бессознательное несет в себе обусловленность различными неблагоприятными паттернами реагирования, и они используются, чтобы направлять наше сознательное поведение. Мы по определению не сознаем большую часть этих паттернов, но сознаём страдания, которые они порождают в процессе переживаемого опыта. Когда мы тренируем сознающее внимание на безобидном предмете, таком как дыхание, мы развиваем его способность воспринимать все больший объем информации, доступной органам чувств в настоящий момент. Когда ум наполняется живым чувственным опытом, что происходит, например, когда мы практикуем внимательность к телу, Он освобождается от желания изменить происходящее. Внимательность означает присутствие в том, что происходит здесь и сейчас. Когда внимательность сильна, в уме не остаётся места для иных стремлений. Чем меньше симпатии и антипатии мы испытываем к явлениям, Чем меньше притяжения к миру и отталкивания от него, тем меньше мы определяем границу между собой и другим, благодаря чему сокращается конструирование я. Когда уменьшается влияние я, соответственно, уменьшается и страдание. Мы всегда имеем дело с несовершенной моделью реальности. Это естественно и неизбежно. Однако многое меняется. Если мы понимаем ограничения нашей сконструированной системы, более ясно видим последствия как неискусного, так и искусного ее применения, а также используем это знание, чтобы максимально улучшить жизнь свою собственную и окружающих нас людей. И в буддизме это называется мудростью. Нереальная выдумка существует. Там. Одно из моих любимых высказываний в буддийской литературе первая строка одного позднего санскритского текста, состоящая из трех слов, которая прекрасно выражает утонченный, парадоксальный взгляд на реальность, характерный только для буддийской мысли. Считается, что эта фраза принадлежит Майтрее учёному о небудде грядущих времен, автору текста школы йогачара под названием мадхьятавибхага она звучит так а будто парик алпости что примерно можно перевести так нереальная выдумка существует стоит исследовать некоторые идеи, стоящие за этими загадочными словами. Среднее слово парекалпа существительное. Поэтому начнем с него. Его корнем является понятие, которое буквально означает способность или вероятность. Когда добавляется приставка пари, оно обретает смысл чего-то выдуманного определенного или изобретенного. Здесь это слово означает понимание того, что ум и тело конструируют мир опыта каждое мгновение из первичных данных, поступающих от органов чувств. Другие могут понимать этот процесс как деятельность сознательной духовной сущности. Однако буддисты воспринимают каждый момент сознания как сложное событие, скомпонованное из наличных условий, которое исчезает, как только меняются эти условия, чтобы освободить место для образования новой конфигурации. Здесь этот процесс именуется парикалпа. Это сконструированное, упорядоченное, выработанное представление возможное или примерная версия происходящего, которую мы можем принимать как убедительное подобие реальности, чтобы иметь возможность переходить от одного момента к другому. Такова природа человеческого опыта. Даже если отставить в сторону неоправданные ожидания или ложные надежды. Это иллюзия, следствие силы воображения. Первое слово в этой фразе прилагательное, описывающее этот продукт нашего воображения как нереальный, несуществующий на самом деле, не стоящий на каком-либо онтологическом основании. Глагольный корень бу означает просто быть. Поэтому отрицательная форма этого корня абута Весьма определенно говорит о том, что данный предмет на самом деле не существует. Это замечательное открытие, которое лишает всякой почвы почти все иные формы человеческого понимания абсолютного. Существование одно из трех основных определений души и Бога в индуизме. сат чит существование, сознания блаженства. И утверждение буддистов о том, что подобная устойчивая реальность не лежит в основе деятельности ума и тела, во времена Будды звучало столь же революционно, как и в наши дни. Однако именно это он постиг в ночь своего пробуждения. Мир не имеет постоянной сущности. Третье слово это глагол, другая форма глагола быть асти. И он просто указывает, что эта выдумка, которую мы называем собой и своим миром, которая в принципе не имеет основания, тем не менее существует. Иначе говоря, она является происходит как событие, исчезает и затем снова возникает дана в опыте, служит в качестве предмета внимания. В третьем действии этой пьесы мы переходим из теоретической сферы в практическую, к медитации и повседневной жизни. Несмотря на то, что ум создает виртуальный мир. И несмотря на то, что это попустительство воображения, в принципе, не укоренено в чем либо внешнем, тем не менее, феноменологически оно присутствует. Мы можем внимательно сосредотачиваться на потоке опыта и тем самым непосредственно взаимодействовать с проявлениями сознания. Когда такая сознательная вовлеченность сопровождается первыми двумя прозрениями о неустойчивости и несовершенстве всего сущего, мы обретаем не меньше, чем теряем. Синица в руке это многообразные проявления ткани опыта и ее оттенков. А журавль в небе, которого не стоит ловить, не что иное, как желание при помощи концепций ощутить почву в виде некого трансцендентного начала. Нередко считается самоочевидным тот факт, что все религии указывают за пределы данности на нечто абсолютное иное и что ценность настоящего полностью определяется ценностью этого иного. Полагаю, что Будда держался других взглядов вопреки тому, что в поздней традиции есть намеки на обратное. И Эти взгляды особенно актуальны в контексте постсовременной религии, в которую мы вступаем. Все открытия современной науки последнего столетия лишают нас онтологической опоры, а все более редкие острова религиозных устоев окружены забучими песками плюрализма. Традиционная мудрость всегда гласила, что человек потеряется без трансцендентного основания. И что человеческие ценности, устремления и обязанности подвергнутся серьезным испытаниям без божественного руководства. Будда по всей видимости видит реальность противоположным образом. Если мы будем цепляться за скалы, которые омываются волнами, то лишь навредим себе. Если же мы отпустим их и научимся свободно плавать в бурлящих водах, то в итоге сможем обрести глубокое чувство осмысленности и благополучия. Мы можем принять тот факт, что наш миросозидающий аппарат несовершенен, по рекалпа И даже что наш мир и наше я не имеют подлинной реальности, а будто. Однако при этом можем научиться обращать более пристальное внимание на поток опыта, который предстает перед нами в процессе сознавания. Асти Мы можем полагаться на естественные принципы самоорганизации, чтобы построить для себя осмысленный мир, если при этом стараемся делать это здоровым, а не нездоровым образом. Буддисты, которые в давние времена постигли пустотную природу всего сущего, стали связывать свою жизнь с такими качествами, как доброта, сострадание, правдивость и понимание И в первую очередь, с практиками углубленной внимательности, поскольку это те ментальные состояния, которые обеспечивают наивысшее качество опыта. Я понимаю, что все, что я знаю и делаю, плод воображения, и могу спокойно принять, что в принципе все это нереально. Впрочем, я счастлив, что это существует. И я буду участвовать в этом существовании, проявляя столько сознающего внимания, сколько мне доступно. Работы много, и это вдохновляет меня применять во благо то, что дано мне, окружающим меня людям и коллективному целому. Будущее благополучие всех людей, в древности говорил Будда, сопряжено с освобождением от концептуальной привязанности к воззрениям и с более внимательным сознаванием явлений эти простые слова могут служить хорошим напоминанием об этом нереальная выдумка существует в мгновение ока Как далеко отстоят друг от друга страдание и прекращение страдания. В сущности это расстояние можно пересечь в мгновение ока. Это благую увещ сообщает Будда в Индрии Абхавана Сутте. В последнем тексте Мачхима Никай. Наставление начинается с разговора с учеником Брахманом Уттары, в котором описываются универсальные моменты человеческого опыта. Когда человек видит форму глазом, слышит звук ухом, чует запах носом, пробует вкус языком, трогает осязаемое телом, познает умственный предмет умом возникает приятное, возникает неприятное, возникает и приятное, и неприятное. Вероятно, вы замечали это. Совершенно естественно, что любой чувственный опыт сопровождается оттенком чувства, удовольствием или болью, во многих случаях также чувством, которое неприятно не болезненно, однако внутренне переживает. Так мы устроены. Поскольку являемся чувствующими существами, чувство это неотъемлемый компонент всякого опыта. Однако в качестве реакции на оттенок чувства, совозникающий с ним, мы также вполне естественным образом склонны находить приятный опыт хорошим, и болезненный опыт плохим. Во многих случаях один и тот же предмет может быть в некоторых отношениях хорошим, в других плохим. Как воплощенные существа, мы обнаруживаем в себе рефлексы, направленные на поиск приятных и избегание болезненных вещей. Здесь начинаются наши проблемы. Такие примитивные программы несомненно помогали нам выживать достаточно долго, чтобы смогли развиться высшие функции мозга, присущие исключительно человеку. Однако появляется все больше свидетельств в виде пылающих языков алчности, отвращения и заблуждения, поглощающих мир, того, что эти инстинкты устаревают и начинают препятствовать нашему благополучию. Одно из великих прозрений Будды состоит в том, что сам механизм желания, в силу которого мы стремимся к одним аспектам опыта и избегаем других, основополагающая причина страдания. Это тоже совершенно естественно. Страдание существует. Какие же инструменты имеются у нас в распоряжении, чтобы выйти из этой ситуации? Как млекопитающие, люди также наделены естественными побуждениями к щедрости, доброте, состраданию и сотрудничеству, которые помогают нейтрализовать и иногда даже победить более примитивные эгоистические инстинкты. Более того, мы обладаем развитой префронтальной корой мозга, которая делает возможным самоанализ, рефлексию и внимательность, побуждая нас использовать этот орган на практике, Будда говорит далее: "Он сознаёт это так: во мне возникло приятное, во мне возникло неприятное, во мне возникло и приятное, и неприятное". Возможно, это наблюдение выглядит несущественным, однако это огромный шаг вперед. Осознание внутренней жизни, феноменологической ткани опыта озаряет тьму светом. Понимание явлений, которые возникают и исчезают в уме и теле в каждый момент, позволяет содержимому нашего опыта стать знакомым и понятным ани формироваться всецело под влиянием незримой бессознательной обусловленности. Такая внимательность обеспечивает необходимую предпосылку для следующего шага трансформации, на который указывает Будда. Но это является обусловленным, грубым, возникшим зависимым образом а это спокойным возвышенным а именно невозмутимостью приятное которое возникло неприятное которое возникло приятное и неприятное которые возникли прекращаются в нем и устанавливается невозмутимость можно заметить при помощи качества которая буддисты называют мудростью, что всякий опыт формируется в пространстве причин и следствий. Плохость, которая возникнет, лишь ментальная установка отвращения, сгущающаяся вокруг определенного чувства неудовольствия, которое совозникает при постижении определенного чувственного предмета, Это установка следствия наших предрасположенностей, которые как таковые что иное, как паттерны выученного реагирования, которые формируются за время жизни или больше в мире, где мы действуем и реагируем. Такое новое понимание делает возможным глубокое и непосредственное освобождение ума от власти желания. Как желание удержать то, что кажется хорошим, так и желание отвергнуть то, что кажется плохим. Желание сменяется невозмутимостью. Пусть всего на миг, миг озарения. Невозмутимость здесь не означает отстраненности или нейтрального чувства, это более глубокое состояние которая позволяет человеку сохранять спокойствие перед лицом сильнейших чувств. Когда мы осознаем, что возникающее чувство это одно, а установка, возникающая в качестве ответа на него, нечто совершенно иное, цепь автоматической причинности прерывается и рождается опыт свободы. Теперь мы можем выбрать иной способ реагирования. А установка на поиск хорошего плохого, которая образует сердцевину нашего страдания, может смениться позиции, способной принимать удовольствие и боль и не реагировать на них. Все, что возникает, мы принимаем. Нет нужды держаться за вещи и отталкивать другие. Сохраняя безмятежность и одновременно глубокую вовлеченность в свой опыт, мы можем подобно Будде неизменно жить еле-еле заметной улыбкой на губах. Может показаться, что это недостижимый идеал. Однако Будда утверждает, что этот опыт доступен здесь и сейчас. Как человек с хорошим зрением, открыв глаза, мог бы закрыть их, или же закрыв глаза, мог бы открыть их. Подобным же образом и это относится абсолютно ко всему: приятное, которое возникло, неприятное, которое возникло, приятное и неприятное, которые возникли, прекращаются точно так же мгновенно. Точно так же быстро, точно так же легко и устанавливается невозмутимость. В таком изложении кажется, что это очень просто. Все, что нужно немного изменить свое отношение. Всего лишь отпустить приятное и неприятное, принять происходящее в его реальности, а не таким кки мы хотели бы его видеть есть присутствует должное понимание путь от страдания к свободе можно пройти в мгновение ока. Часть 4. Практика. Одно дело. Не возвращайся назад к тому, что прошло, не стремись к тому, что еще будет. То, что прошло, оставлено, а будущего здесь еще нет. Состояние, возникающее здесь и сейчас, постигни его таким Какое оно есть. Когда Будда говорит: "Я не знаю ни одной вещи, которая способна была бы причинить такой вред, как необузданный ум", мне кажется, он имеет в виду современную страсть к многозадачности. Когда ум пытается делать несколько вещей одновременно, ни одну из них не удается сделать особенно хорошо. Это эмпирический факт, который подтверждают многочисленные эксперименты и который легко проверить на собственном опыте. Попробуйте писать текстовое сообщение и одновременно вести машину по незнакомой местности, следуя указаниям навигатора, при этом слушая новости о последних спортивных результатах по радио. Я обсуждаю с партнером недавние проблемы в отношениях. Нельзя сказать, что ум не способен на подобные подвиги многозадачности. Просто такие действия не всегда благоприятны. Одна метафора из полейских текстов уподобляет поток сознания горному потоку, который стремительно несется вниз. Если вода может распространяться по нескольким руслам, то когда она достигнет равнины, каждое из ее ответвлений превратится в тонкий ручеек. Ментальная энергия является ограниченной, и наш ум ослабевает прямо пропорционально раздробленности внимания. Проблема состоит не столько в нехватке внимания, сколько в его рассеянности когда доступное внимание распределяется тонким слоем. То же самое происходит с водой, которая выливается на поверхность. Чем обширнее площадь поверхности, тем меньше глубина воды. Когда мы пытаемся выполнять много задач одновременно, мы учим ум такому способу обработки информации, который вполне может быть действенным и даже стать привычным. Однако за это приходится платить. Мы перестаем глубоко осознавать свои действия. Конечно, глубокое понимание того, что мы делаем, сердцевина буддийского учения, поэтому практика медитации играет такую важную роль в деле объединения и укрепления ума. Будда также говорил: "Я не знаю ни одной вещи, которая способна была бы привести к такому процветанию" как развитый ум. Практика сосредоточения, известная как самадхи, состоит в собирании (приставка сам) и удержании (корень дха) ума на средннем а чувственном или ментальном предмете. Мы непрерывно делаем это рефлекторно, Но в буддийской практике нам предлагается осуществлять это со смысленным намерением, устойчивой энергией и постоянством на протяжении множества ментальных моментов. Для ума естественно сопротивляться такой дисциплине и отвлекаться на любой новый, необычный или внешне более интересный аспект опыта. Мы бы не выжили в природных условиях, если бы игнорировали возникающие стимулы. И подобно птицам или бурдукам, мы привыкли непрерывно оглядываться по сторонам в неустанном ожидании как угроз, так и благоприятных возможностей. Но мы уже не рабы враждебной природной среды, и состояние, которое наш ум неустанно испытывает в зале для медитации, Это по преимуществу вымышленные угрозы и воображаемые возможности. Развитие сосредоточения ума, неустанное возвращение к исходному предмету и погружение во все более глубокие состояния безмятежности постепенно начинают господствовать над произвольным блужданием ума. И успокаивает его таким образом, который собирает и консолидирует силу внимания. Каждый момент сознания бесценный дар. Внимание как таковое основная валюта человеческого бытия. И в таком качестве оно по существу обладает огромной ценностью и заслуживает того, чтобы его расходовали бдительно. Просто спокойно сидеть в безмятежной обстановке, отпускать различные отвлекающие мелочи, которые раздражают и ослабляют сознание, и переживать как можно более всеобъемлюще полноту быстротечных мгновений это задача обладающее глубокой внутренней ценностью, а также эстетическое переживание, выходящее за пределы слов. Чем более целостным, устойчивым, лучезарным и внимательным является ум в данный момент, тем глубже это переживание. Наш современный взгляд на сознание совсем другой. Гораздо более ограниченный. Судя по всему, выполнению простых задач присваивают наивысшую ценность, в то время как качество внимания, с которым осуществляются эти задачи, не имеет значения. Человек может суетиться в течение дня, заниматься одним, другим и третьим, нередко одновременно, в большой суматохе и спешке, чтобы расслабиться вечером, пытаясь уследить за картинками на экране, которые успевают многократно смениться за одно мгновение. Большинству людей совершенно неведомы глубокие состояния безмятежной бдительности, которые доступны уму. Да. Болтливый, непоседливый и неблагозвучный обезьяний ум способен на умные поступки и великие проказы. И Эти вещи отнюдь не лишены ценности. Однако ум также способен успокаиваться сосредоточивать силы, обращать взгляд на самого себя и в такие моменты он может начать глубоко узнавать свою природу. Буддисты называют это обретением мудрости, и заниматься этим не менее ценно. Более важно, наверное, подчеркнуть, что это полезно Ныне широко известно, что спокойный организм здоровее, чем организм, который постоянно пребывает в состоянии стресса. Возникает понимание, что спокойный ум здоровее, чем ум, испытывающий беспокойство, навязчивые стремления, зависимость и другие возбуждающие состояния. В действительности может оказаться, что спокойное общество здоровее, чем общество, пораженное предрассудками, напряженностью, эксплуатацией и войной. Надеюсь, однажды у нас будет возможность это выяснить. Тем временем покой всегда рядом. Этот факт также можно подтвердить эмпирическим. Попробуйте выключить радио, телефон, компьютер и телевизор. Удобно устроитесь в тихом месте, расслабьте тело и ум. Сделайте внимательный вдох, внимательный выдох и оставьте хотя бы на мгновение любую мысль или реакцию, которая может потревожить и раздробить ваше внимание. Отпустите стремление получить чувственное удовлетворение. Сдерживайте раздражение в отношении неприятных вещей. Устраните беспокойство в уме и теле. Активизируйтесь в моменты апатии и отложите на потом обдумывание любых возможных сомнений. Если на протяжении нескольких мгновений вам удастся оставаться в таком состоянии, вы обнаружите, что ум постепенно становится более безмятежным, более сосредоточенным, более ясным и сильным. Будда мог бы сказать: Я не знаю вещи более полезной, чем заниматься одним делом. Здесь и сейчас. Не нужно читать многочисленные буддийские тексты, чтобы понять что поток сознания проходит через шесть дверей, каждая из которых создается одним из шести органов познания: пятью органами чувств и умом. И соотносится с одним из шести предметов познания. Попробуйте немного исследовать поле опыта, и вы увидите, что познаете вещи шестью различными способами. Одна из сфер познания зрительная, другая слуховая. Зрение и слух две разные активности. Каждая из них задействует различные части тела и различные центры обработки данных в мозге. Если вы будете обращаться то к зрению, то к слуху, то сможете достаточно точно узнать, что происходит в данный момент в окружающем пространстве. Вы непрерывно будете сначала видеть и затем слышать, видеть и слышать. И через эти две двери чувств будут поступать конкретные чувственные данные. То же самое происходит в случае познания запахов грусов и тактильных ощущений. Каждый из этих органов чувств подразумевает различный модус сознания, и каждый переводит определенные проявления среды на собственный язык переживания. Сознание едино в том смысле, что его суть в познании Однако это познание проявляется различным образом, когда органы чувств реагируют на конкретные предметы. В классической буддийской мысли эти вариации также называются питью, нитями чувственного опыта кама гуна и открываются внимательному медитирующему как поток изменчивых переживаний. Важно следующее. Эти пять чувственных входов имеют доступ лишь к той информации, которая возникает в настоящем. Все они соединяются с особыми рецепторами, расположенными на концах пучков нервов, которые реагируют на текущие стимулы посредством их репрезентации в реальном времени. Вы не можете здесь и сейчас пережить прикосновение, которое произошло несколько лет назад, или услышать звук колокола, который еще не прозвучал. Когда, кажется, будто так происходит в воспоминании или фантазии о будущем опыте, мы обращаемся к шестому модусу сознания двери ума. Когда познается предмет ума, который покрывает обширную территорию воспоминаний, мыслей, планов, вычислений и многих других состояний, возникает момент ментального сознания. Это мышление в широчайшем смысле этого слова. Ментальный опыт подобен чувственному опыту, поскольку поскольку он также имеет место в настоящий момент. Однако важное отличие состоит в том, что содержание ментального опыта может выходить далеко за пределы настоящего и представлять явление далекого прошлого или будущего. Мысль, которая возникает у вас прямо сейчас, может относиться к тому, что вы делали вчера вы планируете сделать завтра. Это не характерно для других органов чувств. Вы можете сформировать ментальный образ того, что произошло в прошлом, и этот ментальный образ может даже в некоторой мере задействовать визуальный аппарат мозга. Кажется, словно вы видите внутренним зрением. Однако вы видите иначе чем когда вы видите предмет, находящийся у вас перед глазами в настоящий момент. Такая способность думать о прошлом и будущем обеспечивает вас невероятными навыками обучения, планирования и решения проблем. Однако у нее также есть по меньшей мере один большой недостаток. Люди могут пребывать почти исключительно в модусе ума и практически не иметь прямого контакта с органами чувств. Да. Мы можем обращаться к прочим органам чувств столько, сколько этого требуют действия в физическом мире, но зачастую обращаемся к ним совсем мало лишь в той мере, в какой это необходимо для сохранения ориентиров и получения базовых данных, которые запускают бесконечный поток мыслей. Поскольку это особое животное человек меньше живет в стремительно меняющейся и естественной среде, изобилующей нюансами чувственных восприятий и полной опасности. А больше в искусственном мире с заранее заданными параметрами более адаптивная стратегия полагаться преимущественно на сферу ума в ущерб органам чувств. Однако во многих случаях это становится ловушкой. Что происходит? с Когда вы не можете перестать прокручивать в голове возможные версии устрашающего будущего или переживать травмы прошлого. Что происходит, когда маятник, раскачивающийся между прошлым и будущим, становится дьявольской каруселью, которую не удается замедлить или остановить. В определенный момент человек может почувствовать, что им управляет привычка ума перебирать различные сценарии, и это нередко порождает многочисленные страдания. Решение, предлагаемое буддийской традицией, систематическое обучение сосредоточению на чувственных данных. Первая основа внимательности, например, обращает практика медитации исключительно на двери чувств. Осознавайте физические ощущения, связанные с дыханием, ходьбой И любой другой деятельностью. И когда ум прибегает к размышлению, что, конечно, случается часто, просто снова сосредотачивайтесь на телесных ощущениях. Это кажется не очень сложным, но меняет многое. Причина, по которой эта практика работает в том, что ум может сознавать единовременно лишь одну вещь. Если это мысль, то чувственное познание отсутствует. Однако в момент чувственного познания отсутствуют мысли. В первое время в потоке сознания может быть гораздо больше моментов ума, связанных с ментальным познанием, а не с чувственным. Но со временем, когда нарабатывается опыт внимательности к телу, человек в принципе может переживать множество последовательных моментов чувственного сознавания непрерываемых размышлениями о том, что переживается. Люди, которые привыкли много думать, Обычно ощущают это как благодатное облегчение. Также это необходимый отправной пункт, где начинается рост нашего понимания. Будда предлагает представить, что ум это кувшин с водой. Если он заполнен водой наполовину, Мара, демоническое олицетворение заблуждения, В буддийской мифической системе образов сможет добраться до ума и вызвать всевозможные несчастья. Это происходит, когда человек использует лишь половину своего внимания, чтобы переживать мир, а другую половину тратит на его обдумывание. Мара, фигура трикстер, воплощает незримые, то есть бессознательные, невротические привычные склонности, которые обычно руководят болтовней ума. Если же кувшин до краев наполнен водой, мара не сможет добраться до него. Сознающее внимание используется полноценно, однако сосредотачивается на чувственном опыте, а не на историях ума. Наполняя резервуар чувственного опыта, человек опустошает ум. Спокойствие, которое обретается в таком успокоении ума, позволяет начать изучение Дхармы. Перетягивание каната Представьте, что произойдет, если вы возьмете 6 веревок и свяжете каждый из них с созданий – змею, крокодила, птицу, собаку, шакала и обезьяну, а затем соедините свободные концы всех веревок вместе в большой узел и отпустите его. Как вы думаете, что произойдет? Все животные будут тянуть веревку в разных направлениях, стремясь вернуться в свои излюбленные места. Змея будет ползти в сторону своего логова под корнями. Крокодил потянется к реке, птица взлетит в небо. Собака направится в деревню, шакал в место погребения, а обезьяна поскачет к деревьям. Только представьте себе эту сцену. Будда рассказывает эту историю, чтобы проиллюстрировать состояние недисциплинированного ума, в котором каждое из шести чувств глаза, уши, нос, язык, тело и ум стремятся в свои владения и на привычные пастбища в поисках удовольствия. Он описывает эту ситуацию как состояние ограниченного ума, в котором человек не обладает никакой свободой решение, которое он предлагает, продеть сквозь центральный узел палку и забить ее в землю, таким образом привязав шесть животных к одному месту. Палка это обозначение внимательности к телу. И утверждается, что внимательность средство обретения свободы. Как это возможно? Безусловно, такой подход переворачивает наше обыденное представление о свободе. В нем есть нечто совершенно противоречащее здравому смыслу, если не сказать, откровенно парадоксальное. Обычно мы считаем себя свободными лишь тогда, когда мы делаем то, что хотим. И сочли бы, что худшая участь быть прикованными к столбу. Однако давайте присмотримся к этому образу внимательнее и попытаемся понять и разобраться, что именно хочет сказать Будда. Каждая из шести существ чувствует себя свободным, если может идти туда, куда пожелает. На самом же деле каждая из них скован в нескольких отношениях. Во-первых, Инстинкт принуждает животное искать удовольствие и избегать боли. Далее. Обыкновенно животное умеет искать удовлетворение своих потребностей лишь в привычных местах. И наконец, оно может добраться до предмета своих стремлений если получит временное преимущество в ходе перетягивания каната. Вскоре Каждое животное начнет тратить все силы на борьбу с другими, и в конечном счете, за собой утянет других то животное, которое окажется сильнейшим. К слову я ставлю на крокодила. Шесть чувств человеческого ума и тела скованы внутренними путами, более прочными, чем любая веревка или столб пока они продолжают тянуться к приятным предметам и считать неприятные предметы отвратительными. С точки зрения Будды, возможность стремиться к удовлетворению этого навязчивого желания иллюзорное чувство свободы, вымышленное ограниченным и глубоко заблуждающимся умом. Представьте, что наркоману говорят, что он может при желании отказаться от приема наркотиков, а заключенному, что он может свободно передвигаться по своей камере. Практика внимательности предлагает ввести ограничения, необходимые для преодоления власти желания над органами чувств. Когда мы замечаем, что ум отвлекается, Чтобы исследовать приятный поток мыслей или улавливаем стремление тела устроиться как можно удобнее, следует спокойно отпустить это побуждение и снова сосредоточиться на первоначальном предмете внимания. Следует повторять это действие до тех пор, Пока ум не начнет довольствоваться полноценным присутствием в том, что происходит в поле опыта в данный момент и перестанет жадно искать иных стимулов. Когда ум успокаивается, он становится существенно сильнее, а потому существенно устойчивее. Эта история, рассказанная Буддой, заканчивается приятной картиной. Все шесть животных спокойно лежат рядом. Они отказались от усилий, перестали стремиться что-либо изменить. Подобным образом, когда утихает борьба между чувственным желанием и отвращением, когда беспокойство и лень нейтрализуют друг друга, И когда сомнения на время отступают, ум получает возможность сосредоточиться на опыте с большей открытостью и невероятной свободой. Когда органы чувств перестают жадно стремиться к приятным формам и воспринимать неприятные формы как отвратительные, ум может яснее увидеть явления, что возникают и исчезают на самом деле в таком модусе ум называют неограниченным и благодаря присутствию мудрости он способен переживать более глубокую свободу опора его свободы не право широко исследовать однообразный плоский ландшафт определяемый его приязнью и неприязнью а скорее способность полностью отбросить путы желания и глубоко погрузиться в исследование реального поля опыта. Вообще говоря, то, что мы видим, слышим, обоняем, вкушаем и осязаем или думаем, менее важно, чем то, как мы это делаем. Обычно мы считаем, что свобода Это свобода следовать своим желаниям. Но Будда называет истинной свободой свободу от желаний. Мы склонны воспринимать упомянутый столб как оковы, а свободу как возможность обладать приятными чувственными предметами. В то время как Будда считает поиск удовольствий препятствием. И внимательность дает нам возможность освободиться от их оков. Возможно, внутренняя свобода ценнее свободы внешней. Изменить свой ум. Будда четко разграничивал благоприятные и неблагоприятные состояния ума. Большинство религиозных и философских традиций в какой-то мере разделяют эту точку зрения. Однако нововведение Будды состояло в том, что он предложил подробное понимание того, как и почему ум проявляется тем или иным образом во всякий момент времени существуют причинно-следственные паттерны, которые можно наблюдать в опыте и отслеживать во времени, чтобы объяснить реальные силы, оформляющие каждый момент сознания. Их называют кармой, и это слово не означает судьба. Более того, Будда предлагал простой и универсальный метод преобразования состояний ума из неблагоприятных в благоприятные. Это важно, поскольку, как гласит самый первый стих Дхамма Паде, мы становимся такими, каковы наши мысли. Любая мысль, эмоция, намерение, установка и стремление определяет то, Как будет разворачиваться дальнейший опыт? Это значит, что любой отдельно взятый момент сознания это момент практики. Нравится нам это или нет. Мы учимся становиться собой. Важно на самом деле лишь то, насколько мы хотим участвовать в этом процессе. Будда, как я понимаю его учение, развивал идеи революции, которую можно назвать посткоперниканской. коперниканской Мир действительно вращается вокруг нас постольку, поскольку наш ум инструмент локального конструирования смыслов. Если не наблюдать за умом, он будет склонен опираться на жадность, отвращение и заблуждение и создавать неблагоприятные состояния, которые препятствуют мудрости и уводят от пробуждения. Решение этой проблемы, по меньшей мере, согласно наиболее ранним учениям буддийской традиции, состоит в том, чтобы приобрести полезный навык преобразования таких состояний ума. Простая методика обретения такого умения излагается в Анумане Сутте из Мачхима Никаи. Первый шаг. Замечание. Человек, имеющий неблагоприятные качества, не и неприятен для меня. Это общий вариант данного утверждения. На самом деле, в тексте приводится длинный список конкретных качеств, таких как гнев, ненависть, презрение, обман и высокомерие, которые можно поставить в квадратные скобки. Уверен, что любой человек может составить свой уникальный список неблагоприятных качеств, которые он находит неприятными в других. Заметьте, что акцент делается не на другом человеке, Он имеет какие-то неблагоприятные качества, а на моей реакции в конкретный момент я испытываю неудовольствие, сталкиваясь с таким-то поведением. Второй шаг. Вывод. Если бы у меня были неблагоприятные качества, я был бы неприятен и не для других. Это самый важный момент данного процесса, поскольку он заставляет человека переключить внимание с других на себя. В нашей культуре почти машинально подвергается сомнению чужое поведение, и обычно это приводит к тому, что мы начинаем обвинять других и пытаться их исправить. И если бы только он вел себя иначе, я был бы в порядке. Здесь же скорее действует другая логика. Если бы только я вел себя иначе, другой бы был в порядке. Утонченность этого открытия Будды состоит не только в утверждении, что самый прямой путь к счастью изменение собственных внутренних состояний, Но и в понимании того, что из-за законов кармической взаимозависимости такое изменение дополнительно повлияет и на другого изменит его. Третий шаг. Человек, который знает это, должен пробуждать свой ум так: я не должен иметь неблагоприятных качеств. Этот шаг подразумевает обретение решимости изменить качество собственного ума. Это довольно смелая идея для эпохи, когда нередко считается самоочевидным, что сначала следует менять мир, дабы он отвечал нашим желаниям, и только потом задумываться об изменении себя. Принятие реальности такой, какая она есть, более популярный аспект буддийской практики, чем следующий шаг, состоящий в понимании природы того, что возникает, и освобождении от неблагоприятных явлений. Четвертый шаг. Человек должен рассматривать себя так: обладаю ли я неблагоприятными качествами? Медитация внимательности обеспечивает доступ к ландшафту внутреннего опыта. Словно ощупывая бусины жирелии, неторопливо пропуская их сквозь пальцы, человек учится ценить каждый момент сознания и внимательно созерцать его строение и нюансы. По мере роста понимания углубление мудрости постепенно и естественно возникает чувствование того, какие явления благоприятны, а какие нет. Этот процесс требует не рассуждений или оценок, но совершенной искренности. Пятый шаг. Когда он рассматривает себя, Если он понимает, я имею неблагоприятные качества, то он должен прилагать усилия по оставлению этих неблагоприятных состояний. Человек неизбежно обнаруживает в себе неблагоприятные качества ума, когда открыто воспринимает то, что действительно имеет место в опыте. Многие люди отмечают, что медитация позволяет научиться глубочайшему смирению. Однако видение того, что есть, никогда не сопровождается обвинением. Когда человек замечает в себе неблагоприятное состояние, намерение изменить его будет пропорционально степени его понимания. Однако то каким образом осуществляется изменение, вопрос огромной важности. Принятие неблагоприятного состояния в силу привязанности или внешнее его проявление в попытке очиститься лишь усилит это качество ума. Точно так же попытка игнорировать или вытеснить это состояние лишь отсрочит и усилит проблему оставлять состояние значит, во-первых, видеть состояние таким, какое оно есть. Затем распознавать условия, вызывающие привязанность к нему. И наконец, мягко освобождаться от привязанности к этому неблагоприятному качеству мгновение за мгновением. Шестой шаг Когда он рассматривает себя, если он понимает, я не имею неблагоприятных качеств, то он пребывает в счастье и радости день и ночь, развивая благоприятные состояния. Бывают такие моменты, когда при рассмотрении сознания не обнаруживается неблагоприятных качеств ума. Это хорошо. Совершенно правильно в таких случаях испытывать счастье и радость. Беседа заканчивается образом, описывающим процесс очищения ума. Также и женщина или мужчина, которая молода и любит украшения, видя образ своего лица в чистом, ясном зеркале или в чаше с чистой водой, если замечает на нем грязь или пятно, пытается устранить его. Если же не видит на нем грязи или пятна, радуется. Полагаю, наша индивидуальная жизнь и общество в целом стали бы гораздо лучше, если бы мы заботились о своих внутренних состояниях столь же тщательно, как и о внешнем облике. «Спокойствие перед лицом гнева. В главе о сакке, из Саньютта Никаи Будда излагает учение, как он нередко делает, при помощи притчи. Эта притча остается сегодня столь же значимой, как и во времена древней Индии. В этой истории рассматривается вопрос о том, Что должен делать сильный человек, если его обижает, атакует или иным образом провоцирует человек более слабый? Она может, однако, также показывать, как могущественному государству следует реагировать на провокации меньшего государства или на угрозы преступника. Будда рассказывает о большой битве между богами и демонами, произошедшей в незапамятные времена. В конце концов демоны были побеждены, а их предводителя Випаччитте привязали за руки, ноги и шею и привели к Сакке, повелителю богов. Там гласит притча: Випаччитт унижал и поносил Сакку грубыми жесткими словами. В комментарии, подробно изложены эти оскорбления, что делает чтение невероятно увлекательным. Однако Сакка сохранял спокойствие, относясь к пленнику с внимательным состраданием. Возничий Сакки, Матали, был озадачен таким отношением, и между ними состоялся поэтический спор. Давайте послушаем. Матали Возможно ты напуган, Сакка, или слаб, простирпешь это, выслушивая подобные оскорбления из уст випачитти. Сакка, я не напуган и не слаб. Однако я терплю випачитти. Разве может человека, знающего подобно мне, вывести из себя, такой дурак? Матели, дурак будет злиться лишь сильнее если никто не остановит его поэтому пусть мудрый обуздает дурака могущественным посохом сакка вот единственное я считаю что остановит дурака хорошо понимая чужой гнев следует быть внимательным и сохранять спокойствие матали именно эту твою воздержанность сакка я считаю ошибкой Ведь когда дурак размышляет так, из страха предо мной он терпит, болван будет бесчинствовать лишь сильнее, словно бык, если от него убегают. Сакка. Пусть думает, что пожелает. Из страха предо мной он терпит. Среди совершенств высших благ не сыскать превосходящего терпения. В этой беседе обсуждаются две противоположные модели человеческой природы и, соответственно, две различные стратегии реагирования на нападки. Подход Матали предполагает использование власти в целях побуждения и наказания. Действовать иначе, значит, проявлять страх или слабость. Если враг почувствует намек на то или другое, утверждает Матали, это сделает его лишь смелее и агрессивнее. Сакка придерживается более широких воззрений, которые основываются на мудрости, терпении и спокойствии. В первом стихе он объясняет, что его воздержанность проявление понимания. Поскольку он знает, каким образом причины гнева и ненависти коренятся в ядовитых, скрытых предрасположенностях и знает, что они, проявляясь, оказывают неблагоприятное воздействие на состояние ума, он может отчетливо видеть, как источники гнева випачите, так и вред, причиняемый гневными проявлениями. Разве тот, кто понимает эти вещи, позволит себе снизойти до того, чтобы потерять равновесие и оказаться вынужденным проявлять гнев подобным образом? Свобода означает способность выбирать, как реагировать на происходящее. Когда мудрость слабо развита, чужие провокации легко могут пошатнуть ее. В таких случаях мы ведем себя как животные или роботы. Если между стимулом оскорблением и мгновенной обусловленной реакцией гневом отсутствует зазор, тогда другие люди, можно сказать, контролируют нас. Внимательность обеспечивает такой зазор. И когда он наполняется мудростью, человек способен реагировать на происходящее воздержанным образом. Гнев отнюдь не подавляется. Гнев вообще не возникает. Во втором стихе Саакко делает другое утверждение. Принятие чужого гнева без сопротивления ему постепенно источает этот гнев. Мы все знаем из личного опыта, Как пламя гнева может разгораться, когда люди вступают в перепалку. Гнев усиливается и возрастает его способность причинять вред. Это происходит, когда есть сильная привязанность к чувству я. Когда присутствует тот, кто оскорбляет или чувствует боль, как и тот, кто начинает нападать в ответ. Опять же, Садка поясняет, что важно знать чужой гнев, а не игнорировать или обесценивать его. Однако такое знание должно быть внимательным и спокойным, если мы хотим поглотить и рассеять гнев. Если отсутствует тот, кто принимал бы проявляемый гнев, как в случае человека, который искренне разделяет идеи Будды об отсутствии я, Гнев не сможет нигде укорениться и обрести опору. В последнем стихе Сакка снова указывает на важность терпения и на ценность приверженности тому, что человек считает благом. Согласно буддийскому учению, каждый из нас ежемоментно конструирует идеальный мир локального феноменального опыта в процессе обработки умом и телом чувственных данных. Качество намерения, проявляющегося в этом поле опыта, вопрос огромной важности, поскольку оно формирует то, кто мы есть и кем мы становимся. С этой точки зрения, взгляды и мнения випаччити не влияют на сакку, чьё благополучию. А именно его высшему благу лучше служит приверженность благоприятному воздействию терпения в те моменты, когда випатти осыпает его оскорбления. Такое превосходное поведение также имеет своим источником сострадание. Как свидетельствуют последние строки этой беседы, спокойствие перед лицом гнева мотивируется заботой о другом человеке не меньше, чем заботой о себе. Поскольку гнев неблагоприятное состояние, когда мы помогаем другому освободиться от его гнева, не реагируя на него, мы некоторым образом способствуем его исцелению. Что же нужно делать на индивидуальном и коллективном уровне, чтобы реализовать мудрость и воздержанности Это поистине ошибка, когда кто-либо отвечает гневом на гнев. Не отвечая гневом на гнев, он одерживает двойную победу. Он приносит благо обоим, самому себе и другому. Хорошо зная чужой гнев, он внимателен и сохраняет спокойствие. Таким образом, Он исцеляет обоих самого себя и другого. Люди, которые думают: "Он дурак", просто не понимают гармо Часть пятая. Понимание учений. Взаимосвязаны или нет? Если поискать значение слова связанный в словаре, можно найти такие синонимы, как скованный, сцепленный и привязанный. Как мне известно, эти понятия в буддизме не имеют положительного смысла. Почему же сегодня мы так часто слышим о взаимосвязи? Действительно ли Будда учил, что все вещи взаимосвязаны? Обычно поясняют, что именно в этом состоит суть взаимозависимого происхождения. Так ли это? Мне кажется, что когда мы применяем это слово, мы обращаемся к понятию западной традиции, которое выглядит очень удобным, однако не ухватывает тонкостей учения Будды, и подобное случается нередко. Традиционное выражение в комментаторских толкованиях, описывающее подобную ситуацию, а именно определение близкое к истине, но не истинное. Выражение близкий враг. Подобное определение, называемое врагом, поскольку оно препятствует правильному пониманию рассматриваемого понятия, противопоставляется определению, которое очевидным образом бьет мимо цели. Дальний враг близкий враг коварня поскольку представляется как допустимое и даже желанное определение, тем не менее, оно сбивает с верного пути. Слово взаимосвязанный не устраивает меня потому, что в его основе лежит пространственный образ, предполагающий отношения между двумя или более предметами. Его обычно используют в качестве прилагательного, описывающего качества существительных: человек, место или вещь, связаны или соединяются с другим человеком, местом или вещью. Когда же это слово применяется во всей полноте своего смысла, рождается образ великой всеобъемлющей реальности, которая охватывает и вмещает все вещи. Эта идея краеугольный камень западной мысли. Она присутствует как в понятии логос классического философа, так и в идее великой цепи бытия христианского богослова, и идеи единого поля современного материалиста уже поэтому стоит усомниться, что оно пригодно для передачи собственно буддийских идей. Буддийская мысль опирается преимущественно на мышление процесса, где динамика потока важнее, чем недолговечные структуры, обретающие форму и возникающие в этом потоке. Из этой перспективы становящейся слишком быстро меняется, чтобы в принципе сгуститься в сущية. Взаимозависимое происхождение это скорее наречие, описывающее, каким образом события, происходящие одновременно или последовательно, разворачиваются в отношении друг друга чем прилагательное, описывающее качество человека, место или вещи. События, которые возникают в каждый момент конструируемого опыта, оформляются посредством многочисленных причинных факторов и паттерны, обеспечивающие подобное построение мира, можно обнаружить в процессе внимательного самонаблюдения это совсем другая идея, чем идея взаимосвязи всего сущего. На острие человеческого внимания. Когда ум искусно сосредоточивается на рождении явлений, нет ничего достаточно оформленного, чтобы соединяться с другими вещами. Медитация открывает нам поток опыта. В переднем крае которого формируется наш мир и наше я. Будда предлагает нам обратить внимание на то, как этот процесс упорядочивают и определяют многочисленные условия, характерные для того или иного момента. Сам этот язык, который мы будем подробно рассматривать в следующей главе, описывает текучие события. Когда это происходит, появляется то. Через возникновение этого возникает также и то. И когда этого больше не происходит, то исчезает. Через прекращение этого также прекращается и то. В учении о зависимом происхождении Будда демонстрирует нам глубочайшую сторону процесса становления. Напротив, учение о том, что все вещи взаимосвязаны, является производной концептуальной конструкции, бесспорно красивой, однако в конечном итоге это только идея. Могу представить себе, как Хуэньн, шестой патриарх чань-буддизма, резко возражает: "Нет вообще никаких вещей, не говоря уже о связи между ними". Мне кажется, что даже прекрасную буддийскую метафору "сетка индры" лучше переводить как "сеть индры". Сноска В русском языке слово сеть содержит в себе как значение конкретной структуры, соединяющей элементы, так и системы связей, взаимодействия между элементами. Автор стремится подчеркнуть аспект взаимодействия, процессуальности, присущей сети. Суть этого образа сеть Индры взаимное отражение каждого бриллианта в бесконечных гранях всех других бриллиантов а не некая связанная воедино причинно обусловленная структура соединяющая бриллианты теперь когда мы имеем в качестве образца беспроводную сеть пожалуй, стоит оставить в прошлом рыболовные сети понятно с какой целью употребляется слово взаимосвязанный. Если всякое действие, омрачённое жадностью или отвращением, создает и усиливает иллюзорное чувство я через цепляние или отталкивание, и если это ложно сконструированное чувство становится источником отчуждения и страдания, тогда безусловно освобождение от отдельного я ведет к пробуждению, открывающему более обширную картину реальности. Это на самом деле так и все же. Когда добавляется словечко "отдельный", предполагается, что человек открывает в себе не отдельное я. Полагаю, Будда ранней традиции сказал бы, что в этом случае одна проблема заменяется на другую более сложную. Трудность человеческого положения не в том, что мы соединяемся со слишком малым и должны установить связь с чем-то обширным. Скорее она состоит в том, что сам механизм, обеспечивающий связь, привязанность, как таковой является причиной страдания. Все связи ограничены, поскольку по своей природе и часто преднамеренно они следуют путями наших желаний мы хотим устанавливать связь с прекрасным и удовлетворяющим в себе в других и в мире однако проявляем меньший интерес в связи со злом жестокостью и болезнью сети, которые мы плетем, по сути перенос наших желаний в окружающую среду И чаще всего их задача поймать в ловушку предметы близкие нашему сердцу и защитить нас от боли. Будда не говорит, что следует отсоединяться в смысле равнодушия или эгоизма, скорее наоборот. Однако он обнаруживает одну очень тонкую грань человеческой природы. Возможно, здесь нужно придумать какое-то новое слово, скажем, взаимно Безусловно, следует разделять эту вселенную со всеми существами и вещами, населяющими ее. Однако возможно, стоит научиться делать это так, чтобы вещи могли легче оставаться самими собой, так мы сможем обнаружить более глубокую близость отсутствует всякая изначальная связь между зависимостью возникающими явлениями они просто возникают в опыте совместно вопрос состоит в том как мы будем вести себя в этом процессе чем больше взаимосвязи между нами Тем глубже мы можем запутаться в сети обусловленных явлений. Мне кажется, Будда указывал путь из этой сети. И он состоит не в укреплении связей. Скорее его суть в обретении меньшей связанности, меньшей вовлеченности, меньшей привязанности. взаимозависимость. Одна из самых простых и одновременно глубоких идей, приписываемых Будде в Палийском каноне, общее положение о взаимозависимом возникновении. Когда есть это, есть и то, когда нет этого, нет и того, через возникновение этого возникает то через прекращение этого прекращается то. В этих словах можно обнаружить множество смыслов. В первую очередь, они выражают значение причинной связи для Будды, который совершенно ясно утверждает, что все происходит в согласии с причинно-следственными и потому постижимыми факторными Ничто не происходит случайно, ничто не происходит беспричинно и ничто не происходит просто по воле некого божества. Одно из наиболее известных кратких изложений учения, строки, услышав которые два главных ученика Будды стали последователями Дхармы. Для всех вещей, которые возникают по причине, Будда провозгласил: как их причину, так и их прекращение. Более того, общее положение о причинной связи это формула, которую можно применять по отношению почти к любым явлениям. Указательные местоимения это и то своеобразные переменные. Можно аналогично говорить когда есть x, есть y. На самом деле, в ранних текстах так и происходит, а в них встречается эта формула, при этом на место переменных ставятся различные слова, и таким образом порождаются цепи связанных утверждений. Эти цепи неверно интерпретируются современными читателями как линейные причинные последовательности или цепочки событий. Однако суть этой доктрины состоит в том, что множество факторов со возникают в каждый момент и при этом взаимно обусловливают друг друга. Палийское название этой доктрины потиччасамупада указывает на явления, которые появляются. Корень пад, суффикс ут вместе, приставка сам И восходят приставка пати, корень и друг к другу или зависят друг от друга. Один из образов, используемых в текстах, связки прутьев, сложенных вместе в охапку. Каждая связка опирается на другие, зависит от других, обусловливается другими. Несомненно, такую универсальную формулу понимания отношений можно применять почти в любой области исследований, включая исследования природных систем, социальных взаимодействий, политические процессы и исторические события. Больше всего буду, однако, интересовала феноменология человеческого опыта. Он применяет доктрину взаимозависимого возникновения, чтобы понять и изменить видение четырех обширных вопросов: ума-тела, я, страдание и освобождение. Давайте вкратце рассмотрим их. Во все времена и в любой культуре люди придерживаются мнения, что их ум и тело одушевляются неким священным духом или содержит в себе скрытую устойчивую сущность. В медитации, применяемой, чтобы тщательно и непосредственно исследовать явление ума и тела, Будда напротив увидел сложное, взаимозависимое возникновение пяти связанных факторов или совокупности материальные формы, чувства, восприятия, ментальных образований, formations и сознание. Они возникают и исчезают в непрерывном вихре деятельности. Однако эта деятельность подчиняется распознаваемым паттернам взаимоотношений. Если вы достаточно долго будете пребывать в состоянии сознающего внимания, вы также неизбежно это заметите. Одно из первых великих открытий Будды состоит в том, что непостоянство настолько вездесуще, что полностью пронизывает ум и тело. Нет никакой глубинной сущности. Все психологические и физические факторы возникают и исчезают взаимозависимым образом. Тем не менее, в потоке всех этих изменений присутствует различимое чувство я. В опыте, очевидно, формируются неповторимые структуры. Наблюдается повторение паттернов отношений и поведения, и похоже, Человек на самом деле способен меняться в благоприятную и неблагоприятную стороны. Рассмотрим ситуацию с позиции формулы взаимозависимого возникновения. То, что слишком грубо, принимается за деятеля, стоящего за опытом. Видится в этом случае как сложное взаимозависимое возникновение ментальных образований включающих намерение, деятельность тела, речи и ума, а также пучки предрасположенностей, формирующихся с течением времени. Когда принимаются решения, намерения проявляются в действии, и из них вытекают соответствующие предрасположенности. Измените намерение, и предрасположенности изменятся. Различные предрасположенности создают различные решения. Я податливый конструкт, как и все прочие явления. И лучше всего я можно понять как функционирование без сущности. Я без самостна. В ночь своего пробуждения Будда обратился к этой формуле, чтобы ответить на вопрос Какова причина страдания? Болезненность человеческого положения также можно обрисовать как сложное взаимозависимое возникновение, в том числе возникновение невежества, страсти, цепляния и восприятия себя в качестве страдающей самости. Все эти факторы возникают и исчезают совместно в соответствии с паттернами взаимоотношений который можно увидеть и понять. Когда есть невежество, есть желание. Когда есть желание, есть цепляние. Когда есть цепляние, есть становление я. Когда есть становление я, есть страдание. Все это факторы, которые возникают совместно и взаимозависимо. Постигнув эту сеть отношений, Будда открыл вторую благородную истину истину о возникновении страдания. Решение проблемы страдания также можно найти при помощи этой формулы. Оказывается, существует взаимозависимое отношение между психическим организмом с одной стороны и страданием с другой. Когда невежество руководит процессом принятия решений или страстное желание проявляется в опыте, как установка привязанности к чувствам, возникает страдание. Однако, когда эти факторы не возникают, не возникает и страдание. Сознание, как и принадлежащее ему совокупности будет неизменно появляться и исчезать. Однако то будут ли эти процессы каждый момент сопряжены со страданием или нет, зависит от определенных конкретных отношений. Если отсутствует страстное желание, то чувство возникает и исчезает без страдания. Если отсутствует невежество, Решения принимаются без накопления неблагоприятных склонностей. Если явления не воспринимаются как свои, тогда не конструируется я, которое страдает из-за привязанности к явлениям. Любые подобные изменения будут вести к освобождению ума от страдания, к угасанию пламени жадности, отвращения и заблуждения. К пробуждению природы Будды в этой жизни. Освобождение как таковое можно понимать как изменение динамики взаимозависимого конструирования опыта, динамики очищения внутреннего ландшафта неблагоприятных состояний таким образом, чтобы они больше не стесняли и не ограничивали ментальные процессы. Мы достигаем этой цели Когда руководствуемся этой непритязательной формулой причинной связи в том виде, в каком Будда применяет ее, к феноменологии непосредственного опыта, это знание действительно вдохновляет. За пределами иллюзий. Попанча Люди находят радость в иллюзиях, татхагата в свободе от иллюзий. «Папанча» — одно из самых красивых палийских слов, которое легко произносится. В данном случае срывается с губ и точнейшим образом отражает реальность. Оно обозначает явление настолько непосредственное, и повсеместно присущее, что заслуживает войти в английский язык и стать общеупотребительным. Точное происхождение слова попанча не совсем ясно, однако его смысл распадается на три пучка значений. Первый раскидываться, множиться или разрастаться. Второй иллюзия или одержимость и третий препятствие или помеха. Нетрудно определить место, где эти три значения совпадают в опыте. Сядьте, выпрямите спину, удобно скрестите ноги. Закройте глаза и внимательно наблюдайте за своими переживаниями. Что вы видите? по панчу? Этот термин используется для описания склонности ума. Во-первых, распространяться о любом чувственном предмете, возникающем в опыте, и обдумывать его, обволакивая его волнами ментального разрастания, которое во-вторых, нередко полно иллюзий, повторений, и даже одержимости, и которая в третьих успешно препятствует всякому спокойствию или ясности ума. Речь идет о бесконечных циклах размышления, которые снова и снова разыгрываются в уме, о составах из вагонов мыслей, трогающихся со станции один за другим. Так что мы Не успевай опомниться, уже уносимся в дальний путь. Видный переводчик палеских текстов и учёные Бхик бодхи с присущим ему красноречием называют панчу склонностью воображения мирянина взрываться потоком комментариев ума, которые затемняют чистые данные познания. Разве это не начинает казаться знакомым. Медитация випассана связана с глубоким созерцанием ума и тела с целью распознавания различных процессов, разворачивающихся в каждый момент, которые измышляют воображаемый мир нашего опыта. Буйство концептуальных разрастаний нередко первая вещь, которую мы видим, поскольку это самая поверхностная и суетливая часть ума. Чаще всего обезьяний ум болтает непрерывно, прыгая с одной ветви на другую, хватаясь сначала за одну мысль, затем за другую идею, затем за сон случайных ассоциаций, воспоминаний и фантазий. Основные темы, вокруг которых вращается эта деятельность, согласно прозрениям Будды, это желание, тщеславие, и воззрение. Можно наблюдать за этим спектаклем целый день и не узнать ничего нового. Однако, когда ум постепенно устанавливается на дыхании или на каком-либо другом первичном предмете внимания, он обретает силу и становится более умиротворенным. Тогда он лучше способен распознавать поток сознания таким Какой он есть, как последовательность состояний ума, стремительно сменяющих друг друга. Когда основы, которые поддерживают внимательность, становятся более устойчивыми, человек может наблюдать поток опыта, проносящийся сквозь ум, вместо того, чтобы нестись вместе с ним. В этот момент мы можем приступить к исследованию внутреннего ландшафта и руководствось учениями Будды обнаружить, каким образом вещи в нашем маленьком мире стали такими, какие они есть. Оказывается, ум имеет слои, оттенки и глубину. Продвигаясь от поверхности к глубинам ума, мы сначала замечаем, что попанча бесконечные ментальные блуждания основывается на мыслях. В беседе с привлекательным названием медовик говорится: то о чем он думает, то и умственно разрастается. Ментальное разрастание это просто бесконтрольное мышление. Хотя мысли как таковые не обязательно проблема. При этом, конечно, правильная мысль предпочтительнее неправильной мысли. Как только мышление достигает уровня ментального разрастания, мы серьезно сбиваемся с пути, и это не может принести хороших плодов. Если мы приглядимся внимательнее, то сможем заметить, что мышление, как таковое, основано на восприятии. То, что он воспринимает, об этом он и думает, говорится в беседе Медовик. Восприятие это функция ума, которая придает смысл тому, что мы видим, слышим, обоняем, пробуем на вкус, осязаем или думаем. Оно обеспечивает когнитивную информацию о предметах опыта в виде образов, слов и символов, которые усваиваются различным образом в каждой культуре. Мы видим свой мир через восприятие и в их границах, и чаще всего переносим их на внешние явления. Гораздо глубже, под всеми этими слоями ума, простой момент контакта, совместное присутствие органа чувств, его предмета и момента сознания, которое постигает одно при помощи другого. Это базовое сознавание просто момент постижения, не несущий никакого собственного содержания или качеств. Все цвета и формы опыта, так сказать, обеспечиваются другими сопутствующими ментальными факторами, такими как чувства, восприятие и бесконечные сочетания волевых образований. Сознавание как таковое Если убрать все его завихрения и циклы, безмятежно, лучезарно и лишено прикрас. Когда ум проходит разные стадии собирания опыта от сознавания к восприятию, к концепциям, к разрастанию, он все больше удаляется в область крупномасштабного конструирования. С каждым шагом мы меньше видим вещи такими какие они есть и все больше такими, какими мы их интерпретируем. Практика медитации обращает этот процесс вспять. Если использовать выражения из ранних текстов, человек оставляет навязчивые восприятия и мысли, пресекает ментальное разрастание и спокойно пребывает в отсутствии оного. Неудивительно, что человек, который преодолевает по панчу, освобождается от горя печали. Каким бы суетливым ум ни казался на поверхности, в своей сущности он безмятежен, лучезарен и ясен. обращение к Дхарме. Итак, вы радостно читаете коренные тексты раннего буддизма, чтобы лучше понимать основные учения Будды. Вы доходите до бесед о человеке практикующем в соответствии с Дхармой, знающем вещи непосредственно такими, какие они есть. И при помощи правильного воззрения, видящим непостоянное как непостоянное, выкиваете головой, соглашаясь: "Да, это точно про меня". Затем вы неожиданно замечаете следующее предложение. Потому следует пребывать в полном неприятии совокупностей. Ого! Погодите-ка. В чем дело? Вы думаете, что здесь должна быть какая-то ошибка? Как может тонкое сознание непрерывно возникающих явлений принятие состояний такими, какие они есть, вызывать такую мерзкую реакцию? Известно, что монахов и монахинь призывают созерцать смерть, разложение трупов на кладбищах и выполнять подобные, скажем так, аскетические практики, ну, конечно, буддист-мирянин, практикующий випассану, к примеру, заслуживает, чтобы сознающее бдительное внимание давало ему более позитивное мировоззрение. Вероятно, дело просто в архаическом переводе. Думаете вы и находите этот фрагмент в другом, более современном переводе, но снова читаете Когда бхикку практикует в соответствии с дхармой, ему следует пребывать погруженным в отвращение к совокупностям. Вы сверяетесь с третьим переводом. Там встречается термин игнорирует. Это слово хотя бы звучит лучше и возможно проясняет, что данный термин отсылает к более глубокому явлению, чем просто реакция отвращения. Следующий перевод наконец указывает в совершенно новом направлении. Когда он видит это так, как есть на самом деле, с надлежащей мудростью, он разочаровывается в совокупностях. Что же это за слово в конце концов? Задумываетесь вы? Немного порывшись в концевых сносках и глоссариях, вы находите сведения о том, что слово, которое переводится как полное неприятие, и отвращение это палийское слово нибида. Обратившись к своему карманному англо словарю, вы узнаете, что это слово состоит из приставки «низ» без и глагольного корня vind находить. И самым буквальным образом его можно перевести примерно так: без нахождения. Как из слова без нахождения мы получаем слово неприятие. В текстах есть одна история, которая поучительно иллюстрирует значение этого термина одного из самых важных в буддизме. Собака натыкается на кость, которая в течение многих месяцев подвергалась воздействию элементов и потому отбелилась и очистилась от остатков плоти и костного мозга. Собака грызет ее некоторое время, пока наконец не устанавливает, что не находит никакого удовлетворения в кости. И потому она с отвращением отворачивается от нее. По своей природе кость отнюдь не отвратительна. Дело скорее в том, что яростное желание собаки поесть мясо невозможно удовлетворить при помощи этой кости. Собака очаровывается перспективой удовлетворения, когда ожесточенно вгрызается в кость. Когда же наконец она признает ту истину, что кость не содержит ничего, что принесет ей удовлетворение, она разочаровывается и бросает ее. Будда использует это слово как один из основных терминов своего учения. Конечно, начинающий практик медитации не должен относиться к вещам с отвращением, речь также идет не о том, что опытный практик медитации должен разочароваться в своей домашней жизни и уйти в монастырь. Однако Будда утверждает, что основательное исследование всех аспектов нашего опыта и которое можно осуществить лишь через интенсивный и продолжительный опыт прозрения, в конечном итоге дает глубокое понимание неудовлетворительной природы обусловленного мира сконструированного опыта. Такое прозрение, как и все буддийские прозрения, утверждение не столько о природе внешнего мира, сколько о природе нашего конструирования внутреннего мира. Если я правильно понимаю основные учения буддийской традиции, то что реально существует, во многом не имеет значения а потому, что мы не можем точно это узнать, отчасти потому, что подобные размышления сбивают нас с пути. А также потому, что как только чувственные данные становятся частью субъективного мероприятия через взаимодействие с чувственными и ментальными явлениями, у нас появляется много забот. Предметы опыта просто таковы, какие они есть именно наша примитивная потребность присваивать эти предметы в своих собственных в буквальном смысле эгоистических целях исцеляется при помощи этой проницательной мудрости. Общее учение об уходе от внешнего мира или о конечном осознании того, что мы вечно будем не находить пищи, которую ищем в выбеленных костях объектов ума, и органов чувств. А пробуждение от чар, которыми околдовывает нас изначальное невежество, встречается не только в ранней буддийской традиции. Та же идея, судя по всему, излагается в знаменитом махаинском и дзэн-буддийском тексте Ланкаватарасутта. Во вступлении к своему переводу этого текста Судзуки обращает особенное внимание на то, что он называет важным психологическим событием ухода от мира. Формально говоря, это духовная перемена или трансформация, которая происходит в уме, особенно неожиданная, и я назвал ее отвращением. Мораль этой истории в том, что следует изучать язык, который мы встречаем в буддийских текстах. Особенно значение ключевых терминов. Понимание ниббы, которое обнаруживается на ближнем берегу такого исследования, уход от отвратительного мира в полном неприятии сильно отличается от смысла, который обнаруживается на его дальнем берегу он состоит в глубоком понимании обусловленной природы сконструированного опыта, который делает возможным установку на отсутствие привязанности к явлениям. Часть шестая. Я и отсутствие я. Явление и реальность. В развитии каждого ребенка наступает момент, когда он начинает понимать, что предметы не перестают существовать, когда исчезают из виду. Играя в прятки, он постигает постоянство предметов, что, как соглашаются психологи, является важнейшим этапом здорового развития. Поскольку ум может непосредственно работать лишь с тем, что является в опыте, он должен выстраивать модель восприятия того, что существует за пределами видимости. Конечно, Это лишь концептуальная конструкция, однако настолько полезная, что сохраняется на протяжении всей нашей жизни. Одна из основных особенностей буддийской медитации состоит в том, что она побуждает нас временно отказываться от привычки рефлекторно приписывать существование всем явлениям опыта и возвращаться к простоте восприятия, отличающий феноменологический взгляд. Когда мы сосредотачиваемся только на том, что является, как говорится в знаменитом наставлении Бахие, тогда в видимом должно быть просто видимое, в слышимом должно быть просто слышимое, в ощущаемом должно быть просто ощущаемое. В осознаваемом должно быть просто осознаваемое. Как показывает даже мимолетное знакомство с медитацией, вскоре в этом модусе восприятия понятие о реальности внешнего мира теряет смысл посреди бурного моря изменчивых явлений. Они обладают такой очевидной реальностью, возникая и исчезая с удивительной быстротой, что вопрос о том, в самом ли деле они реальны, превращается в простую игру понятиями, скорее отвлекающую, чем осмысленную. В этом состоит необычайная черта классической буддийской мысли. Ее никогда не понимают правильно и не могут принять те люди, кто разделяет представление, которое мы можем назвать онтологическим предположением, будто за явлениями есть нечто реальное, более первичное и важное, чем явления как таковые. Самое интересное приложение это предположение обретает в вопросе о сознании. Когда мы слышим слово сознание, consciousness, мы сразу же делаем вывод, что существует личность, которой оно принадлежит. Субъект, который им обладает, или же я, которое само является сознанием. Однако ранние буддийские тексты говорят о сознании только как о процессе, протекающем при соблюдении определенных условий. В зависимости от органа и предмета возникает сознание. Или точнее, когда изнутри глаза не повреждены и в поле их зрения попадают внешние формы и происходит их должное соединение, тогда имеет место проявление соответствующего момента сознания. Роль сознания формировать явление либо на основе данных поступающих от дверей чувств, либо на основе внутренних каналов памяти, воображения и понимания. Подкрепление этих явлений сконструированным чувством реальности. Украшение добавляемое восприятием. Сознание это лишь событие. Сознавание предмета В то время как восприятие это создание сопутствующего образа или обозначения необходимого для толкования. Обе деятельности безлично. И при определенных условиях протекают естественно, при этом как субъект, стоящий за сознанием, так и реальность, стоящая за явлениями, удобны, однако иллюзорные творение ума. Самый главный вопрос состоит не в том, что такое сознание на самом деле, а скорее в том, как оно проявляется. Каким качеством обладает данный опыт? Какие обусловливающие ментальные и эмоциональные факторы сопровождают сознание в данный момент? Я это нечто, что проявляется при поддержке сознания, однако Столь же важный вклад вносят и другие пять совокупностей: тело, чувства, восприятие и ментальные образования. Сознание оформляется при помощи органов чувств и соответствующих предметов. Окрашивается удовольствием и болью, ограняется символическими формами восприятия и руководствуется сведениями, полученными в прошлом, решениями, принимаемыми в настоящем, и событиями будущего. Возможно, все это лишь игра, но ее ценность определяется только качеством исполнения. Нередко утверждают, что все религии в своей основе едины, поскольку все они стремятся к обнаружению истинной реальности, лежащей за обманчивыми явлениями. Но что если Будда указывал совершенно иной способ восприятия реальности, который подвергает сомнению самые глубинные наши предположения? Его удивительное открытие состоит в том, что явление Если правильно понимать их как непостоянные, взаимозависимые и не приносящие удовлетворения, не имеют также онтологических оснований, которые мы обычно приписываем всем вещам нашего мира. Все явления без исключения пустые, не обладают никакой сущностью. Может показаться, что это большая потеря в теоретическом плане. Однако на практике мы теряем не так уж много. Мы лишь приостанавливаем ряд привычных слоев восприятия и при этом видим текущие явления такими, какими они реально предстают в сознании. Он сохраняет рвение, внимательность и ясность сознания, наблюдая тело как тело, чувство как чувство ум как ум и предметы ума как предметы ума говорится в классическом тексте о медитации. Когда мы внимательно созерцаем явления, проблема существования даже не возникает. Полагаю, Будда говорит нам, что в принципе лучше стоять на почве опытной данности феноменов, чем операция на понятийные конструкции о ее предполагаемой реальности. Ребенок в колыбели успокаивается, когда знает, что его мать не исчезнет, если закрыть глаза. Однако мать неизбежно однажды состарится, заболеет и умрет. Поэтому возможно, ребенку ценнее будет понять, что его благополучие не обязательно определяется физическим существованием матери. Это переживание успокаивает, и материнскую любовь можно проявить в любой момент, если закрыть глаза и наполнить сердце любящей добротой. Сохранение равновесия Заботясь о себе, он заботится о других. Заботясь о других, он заботится о себе. Однажды в древней Индии один акробат установил свой бамбуковый шест в центре деревни, с невероятной ловкостью взобрался на него и встал на вершину, внимательно удерживая равновесие. Затем он попросил свою юную помощницу залезть на шест и встать ему на плечи, сказав ей: "Следи за моим равновесием, дорогая, а я буду следить за твоим". Подобным образом, заботясь друг о друге и оберегая друг друга, мы покажем свое искусство, получим немного денег и безопасно спустимся по бамбуковому шесту. "Нет, нет, учитель, так не получится", сказала девушка ты должен следить за своим равновесием, а я за своим. Подобным образом заботясь о себе и оберегая себя, мы покажем свое искусство, получим немного денег и безопасно спустимся по бамбуковому жесту. Будда излагает эту историю в Сатипатханасаниютте, чтобы проиллюстрировать, что такое практика медитации и внимательности. И образ рискованного балансирования ради сохранения равновесия работает на многих уровнях, что позволяет лучше понять слова Будды. Физическое чувство равновесия, такое непосредственное, близкое и доступное в любой момент опыта, что нередко именно его человек прежде всего ощущает, когда приступает к практике медитации. И данная история во многом убедительна как раз по этой причине. Мы настолько привыкли направлять свое внимание вовне, в окружающий нас мир, что ощущаем серьезную перемену, когда обращаемся внутрь себя. Начинаем ощущать незаметное покачивание головы на плечах а также всевозможные микроскопические напряжения мышц, удерживающих наше тело в равновесии. Акробат, как и практикующий медитацию, направляет сознающее внимание на процесс, который происходит непрерывно, но который обычно игнорируют. Это первый важный шаг, позволяющий узнать о себе нечто ценное. Эта история также ярко демонстрирует, почему столь важно направлять внимание на качество своей внутренней жизни, и лишь затем критиковать действия других. Просто невозможно удерживать равновесие вместо другого человека, и этот живописный образ позволяет отчетливо понять эту очевидную истину. Более того, помощница акробата сможет удерживать равновесие лишь в том случае, Если акробат на плечах которого она стоит сам устойчив и надёжен. Иными словами, для него лучший способ уберечь ее – смотреть вглубь себя и внимательно следить за собственным равновесием. Это верно в отношении многих вещей в жизни. Этот образ описывает, например, влияние родителей на ребенка. Как известно, родитель может бесконечно распространяться о том, что ребенок должен и чего не должен делать, говорить или думать. Но ничто не оказывает на развивающуюся личность такого воздействия, как реальный пример, который подает родителя. Только тогда, когда мать и отец сохраняют эмоциональное и нравственное равновесие, Ребенок учится при их поддержке сам сохранять равновесие и понимать их увещевание. То же самое касается врача и пациента, учителя и ученика, терапевта и клиента, политика и избирателя, автора и читателя. В принципе, почти всех отношений, которые мы создаем. Качество любых отношений улучшается, когда стороны заботятся о них. Это особенно важно, когда одна личность непосредственно зависит от другой и нуждается в ее внимательности. Сама жизнь это удержание равновесия. Каждый из нас находится на вершине опасного шеста, пытаясь сохранить невозмутимость в колеблющемся ветренном мире. Нелегко обеспечить устойчивость даже самому себе, не говоря уже о том, чтобы следить за всеми вещами, которые громоздятся на наших плечах. Внимательность это инструмент, позволяющий обратиться внутрь себя, установить равновесие и сосредоточиться на неподвижном центре, который удерживает все прочие вещи. Качество внимания в текущий момент, тот бамбуковый шест, на вершине которого находится каждый, может быть спокойным, устойчивым и сосредоточенным. И в этом случае наше благополучие и благополучие всех зависящих от нас людей находится под хорошей защитой. В ином случае, сколько бы мы ни обличали поступки других, это не сможет компенсировать или восстановить наш баланс. Можно ошибочно истолковать это учение как эгоистическое. Однако, поступив так, мы упустим из виду тонкую взаимосвязь между я и другими, которую Будда в сущности подчеркивает. Внимание акробата к своему собственному равновесию мотивируется Его нежной заботой о благополучии любимой ученицы. Его первоначальное предложение следить за ее равновесием проявление сострадания. Однако оно не содержит в себе необходимой мудрости. Человек, который утопает в зыбучих песках, не сможет помочь другому, пока сам не выберется на твердую почву. Если вспомнить другую метафору из польских текстов. А когда мы садимся в самолет, бортпроводники всякий раз повторяют, что нужно сначала надеть кислородную маску на себя, и затем помогать другим. Итак, наша способность помогать другим зависит главным образом от нашего собственного равновесия. Заботясь о себе, он заботится о других. Заботясь о других, он заботится о себе. Как он заботится о других, заботясь о себе, практикуя внимательность, развивая ее, взращивая ее? Как он заботится о себе, заботясь о других через терпение, непричинение вреда, любящую доброту и забот. Обратите внимание, что здесь исчезают границы между я и другим. Проявляя любящую доброту и заботу о других, человек становится добрым и заботливым по отношению к себе. На самом деле, помощь другим лучший способ позаботиться о своем подлинном благоденствии, а причинение вреда другим неизбежно затрагивает самого человека и подвергает его угрозе. Согласно буддийской мысли, это происходит потому, что всякое действие, всякая карма, поскольку она основывается на намерении, влияет не только на внешний мир, но также и на склонности и характер самого человека. Все, что мы говорим, делаем и думаем, формирует нашу природу точно так же и мы сами через качество своего внимания и глубину понимания формируем все прочие явления в мире. В принципе, как я понимаю этот текст, не очень плодотворно и даже невозможно говорить о наличии границы между я и другим. Итак, каким образом можно защитить своего ребенка позаботиться о своем партнере, принести пользу сообществу и проявить сострадание на глобальном уровне. Внимательно и регулярно созерцайте себя и не утрачивайте равновесия. От этого зависит многое. Я это глагол сноска. В оригинале автор использует слово self, которое буквально переводится на русский язык как самость и представляет собой субстантивированное возвратное местоимение себя self. Тем не менее, слово самость имеет сложный и неоднозначный смысл в контексте психологии и способно скорее затемнить, чем прояснить смысл буддийских идей. Слово "я", в отличие от узкопсихологического и эзотерического термина "эго", выражает идею об устойчивом самоощущении, о точке присутствия, и при этом не подразумевает никакого особенного толкования структуры человеческой психики, души. Основополагающее представление буддийской традиции Они избежанной пустотности всех явлений имеет важный смысл для каждого, кто стремится понять природу жизни. Оно выявляет тот неприятный факт, что все существительные ничем не подкрепленные построения. Личность, место, вещь лишь идеи, созданные, чтобы приостановить живой поток реальности, обратив его в предметы, которые можно именовать и которыми можно манипулировать из умелого, но поверхностного режима ума. Выше и глубже этих кадров реальности, которые мы делаем для себя, обширный и неумоимый процесс. Я себя самое влиятельное среди всех местоимений, которые мы применяем, чтобы скрыть неустойчивость человеческого положения. Оно представляет собой комбинацию застывших образов: имя, пол, национальность, профессии, увлечения, отношения, которые время от времени обновляются, однако в общем представляют собой следы того или иного конкретного опыта. Определяющее учение буддийской традиции учение об отсутствии самости всего лишь указывает на ограничения такого взгляда на самого себя, взгляда со стороны. Речь идет не о том, что самости не существует, а о том, что, как и все прочие явления, она сформирована нами и непостоянна. Практика медитации побуждает нас исследовать поток возникающих и исчезающих явлений. Когда мы осознаем это, Мы можем замечать, что всякий артефакт ума появляется и исчезает из поля зрения, как одна из множества карточек с теми или иными изображениями, которые все мы помним из детства. Однако также мы можем то и дело замечать краем глаза, как эти явления карты ловко перетасовывают и вытягивают из колоды, предметы скрывают под собой процесс. Я это процесс и глагол. Итак, как же понимать процесс формирования я? Этот вопрос Будда рассматривал очень тщательно, и он указал путь, который раскрывает существо этого процесса. Этот путь называется взаимозависимым возникновением и начинается в некоторых формулировках с момента сознания, с постижения чувственного объекта тем или иным органом чувств. Большинство прочих мыслителей, как в прошлом, так и теперь, полагают, что этот вопрос возникает и решается в этой точке. Иначе говоря, что сознание и есть самость. Там, где существует объект, должен быть и субъект, не так ли? Субъект и объект определяют друг друга. Тем не менее, в самых ранних учениях буддийской традиции утверждается лишь тот факт, что сознание определяет объект. Сознавать значит сознавать нечто. Однако, как знает всякий, кого хотя бы на несколько прекрасных мгновений захватывали музыка, танец, спортивная игра или созерцание природы, можно полноценно сознавать объекты без сопутствующего возникновения субъекта. Наличие самости не обязательно. Когда при помощи некого органа познается объект, между ними возникает момент взаимодействия. Это элементарная единица переживания, которые формирует наш мир опыта, и скорее не наличная сущность, а совершающееся события. Восприятие и чувства также возникают одновременно с этим моментом взаимодействия, и весь этот пучок возникших состояний обусловливается определенным намерением или установкой. Иначе говоря, когда у дверей чувств появляется информация, происходит изящное, однако безличностное возникновение взаимозависимых физических и ментальных явлений в традиции называемых «пятью совокупностями». Оно развертывается одинаково как для страдающего Мирянина, так и для просветленного Будды. Процесс конструирования самости начинается, когда возникает неосведомленная реакция на оттенок чувства, появляющегося вслед за явления. Желание это состояние отсутствия равновесия между тем, что возникает, и тем, чего хочется. Данный процесс имеет одинаковый характер вне зависимости от того, хочет человек удержать ускользающее наслаждение или избавиться от присутствующей боли. Мы создаем я, как местоимение, как воображаемый субъект желания. Так на практике формируется самость. Это происходит таким образом, что в качестве посредника задействуется цепляние. Присваивание объектов, сущность, которого состоит в привязанности или отвращении. При пособничестве желания, стремление изменить происходящее, проявляется реакция привязанности к приятным вещам и отталкивания неприятных. Создание отдельного я это глагол, а представление о наличии я его след. Эти два процесса становятся взаимозависимыми и образуют цикл, поскольку представление «я» заставляет существовать я или формировать его, что в свою очередь ведет к укреплению представления о наличии я и так далее. Вопрос состоит не в том, существует ли на самом деле самость, а в том, как человек воспринимает явление в момент их переживания, как при наличии, так и при отсутствии самости. Дело в том, что буддийское учение об отсутствии я призвано скорректировать определенный род ложного воззрения, а не отрицать реальность некой сущности. В палийских текстах об этом говорится так: когда есть самость, есть то, что принадлежит мне. Когда есть то, что принадлежит мне, есть самость. Или таков путь, ведущий к возникновению самости, сакая. Он относится ко всем явлениям так: это принадлежит мне, это я, это моё. Таков путь, ведущий к исчезновению самости. Он относится ко всем явлениям так: это не принадлежит мне, это не я, это не моё. Такой анализ непосредственного опыта делает очевидной одну вещь. Не самость осуществляет цепляние, скорее, самость явление, возникающее по причине цепляния. Самость конструируется каждый миг ради простой цели существования того, кто любит и не любит явления, возникающие в опыте привязывается и отталкивает их. Между сознанием и его объектом имеется сущностная взаимозависимость. Подобная взаимозависимость есть также между желанием и его субъектом. Однако не существует необходимой связи между субъектом и объектом или между сознанием и желанием. Будда завещал нам дар возможность увидеть, что сознание может обрести свободу от желаний, и таким образом глубже постигать объекты без посредничества такого промежуточного явления, как субъект. Когда желание сменяется равностностью, и сознавание любых явлений происходит без обращения к самости, мы можем двигаться в ногу с переменами А не сражаться с ними. Однако не стоит верить Будде на слово. Попробуйте обнаружить этот хватательный рефлекс на собственном опыте. Увидеть неявную установку на цепляние или отталкивание явлений, которые устраивают или раздражают меня. И узнайте на деле, что происходит, когда вместо такой установки в тот или иной момент появляется равностность. Формирование самости это привычка. И подобно всем привычкам, ее можно либо укреплять через бессознательное повторение, либо устранять через практику осознанного внимания и намерение иначе осуществлять взаимодействие с миром. Не беспокойтесь, вы не перестанете существовать, если сможете ненадолго забыть о своем я. Однако, если вы перестанете цепляться за явления, в этом случае пусть совсем ненадолго исчезнет тот, кто страдает. Этот мир не ваш. В беседе, посвящённой учению об отсутствии самости, Будда приводит следующий пример. Представьте Бхикку, что люди унесли траву, ветви, сучья, листья из этой рощи джеты или сожгли их, или сделали с ними что им захотелось. Станете ли вы думать, Люди уносят нас, сжигают нас, делают с нами что хотят. Нет достаточно Ведь это не наше я и не принадлежит ему. Тем не менее, когда мы обращаемся к этому примеру сегодня, мы вынуждены признать, что он уже не является полностью истинным. Скажем, если бы траву сжигали в лесах Амазонии, а ветви уносили от подножия Гималайских гор, вполне вероятно, многие люди восприняли бы это с неудовольствием. Почему так происходит? Дело в том, что одна из основополагающих аксиом современного экологического движения состоит в том, что планета бесценное имущество, принадлежащее всем людям обеспечивать сохранение мировых ресурсов позволяет ни что иное, как забота и покровительство каждой травинки, такие же, какие мы проявляем по отношению к своим ценнейшим вещам. Короче говоря, для того, чтобы уберечь планету от вреда, человечество похоже решило расширить своё я таким образом, чтобы оно охватывало и включало в себя всю землю. Однако в своих многочисленных учениях Будда показывал, что наша склонность определять, а затем защищать свою самость, причиняет нам серьезный вред и страдания. Опора на самость порочная стратегия, порожденная невежеством, взращиваемая страстным желанием и подкрепляемая бесконечными моментами привязанности. Мы стремимся обрести то, что хотим воспринимать как часть себя, и отталкиваем то, что нам не близко. Быть может, когда мы расширяем свое я до пределов целого мира, мы создаем почву для возникновения более глубоких привязанностей и страданий. Я отнюдь не утверждаю, что не нужно защищать тропические леса. А лишь предполагаю, что многое определяет то отношение, с которым мы подходим к этой задаче. Предстоит серьезная работа. Нужно спасать планету от человечества. И, вероятно, она займет продолжительное время. Возможно, полезно было бы обратиться к мудрости без личностной перспективы, а не упиваться представлениям о том, что мир в наших руках. В другом месте того же текста Будда говорит: «Все, что не принадлежит тебе, оставь. Когда ты оставишь это, это приведет к долговременным благополучию и счастью". Будда обладал глубочайшим пониманием человеческой природы. Он отмечал в частности следующее: хотя мы проявляем некоторые свои лучшие качества, такие как заботливость, умение питать и защищать по отношению к вещам, которые мы считаем своими или принадлежащими нам, одновременно наши худшие склонности, возникающие в силу жадности, Отвращение и заблуждения также оказываются сопряженными с вещами, которые мы полагаем своими или принадлежащими мне. Представление о существовании самости может быть полезным в краткосрочной перспективе или в узком контексте. Однако в конечном итоге самость приносит больше вреда, чем пользы. История демонстрирует нам печальный ряд примеров, когда вещи уничтожались именно по той причине, что их высоко ценили. Будда предлагает другой взгляд. Взаимозависимое возникновение дает нам модель понимания глубинного взаимоотношения всех вещей. Однако такая модель не предполагает существование самости. Ничто не принадлежит никому. Никто не обладает я, которое можно защищать. Все мы просто одновременно со-возникаем. Если целый мир моя самость, и появляется некто, кто сжигает лес, скорее всего, я отреагирую на его действия гневом, ненавистью и жаждой мести. Если же с другой стороны те же действия воспринимаются с позиции отсутствия самости, человек не теряет понимания причинно-следственной связи между этим действием и страданием, которое оно причиняет многочисленным другим существам, обитающим внутри этой причинно-следственной матрицы. При этом вполне можно пресечь подобные действия, заставить виновника понести юридическую и нравственную ответственность за поступок и принять различные меры, чтобы предотвратить подобные действия в будущем. Однако в этом случае реакция скорее будет направляться мудростью и состраданием и опираться на более универсальное мировосприятие. Полагаю, Будда сказал бы, что один из этих способов действия стоит предпочесть другому. Если же помнить, что подобные решения имеют огромный вес, следует действовать со всей возможной искусностью. Никакой сущности Это тело, словно шар пены, чувство же словно пузырь, восприятие мираж, образование дерева полное внутри, осознание магическая иллюзия. В буддийской традиции обнаруживаются две явно противоречащие друг другу модели человеческой природы. Одно воззрение гласит, что человеческие существа изначально несовершенны и исполнены нечистоты, а практика дхармы героическая битва за освобождение от пут неблагоприятных психологических корней, что внедрялись в ум на протяжении неисчислимых веков. Пробуждение в таком случае невероятно сложная задача, требующая неустанного усилия, чтобы, как говорил Будда, двигаться против течения наших естественных склонностей. Другая модель предполагает, что истинная природа человека изначально просветленная и добродетельная. С этой точки зрения, суть практики состоит в раскрытии нашей изначальной чистоты. Этот процесс опирается не столько на стремление, сколько на отпускание и мягкую открытость своей врожденной доброте. Как же быть с этим расхождением? Я полагаю, что оба эти воззрения истинны и не Иначе говоря, они ставят перед нами дилемму. Однако, если обратиться к учениям Будды, особенно тем, которые обнаруживаются в ранних текстах, Мы увидим, что они указывают нам срединный путь между этими крайностями, как и между многими другими. Определенно, жадность, отвращение и заблуждение, три классических яда, описываемых в буддийском учении, глубоко укоренились в человеческой психике, и многие действия, возникающие в силу этих неблагоприятных корней, заслуживают того, чтобы называться злыми палиский папа ум наполнен неявными склонностями анусае препятствиями ни варана омрачениями келеса, путами самйоджана и ядами асава как учил будда лишь глубокий процесс очищения позволяет сознанию стать подобно лотосу прорастающему в грязи и расцветающему над водой, свободным от нечистот и раскрывающимся навстречу тому, что лежит за пределами мира. Однако также утверждается, что ум обладает естественным сиянием, и лишь кажется лишенным его, поскольку он оскверняется непостоянными загрязнениями. Это слово указывает, что природа ума более глубока и основательна, чем эти загрязнения. Согласно данному описанию, человеческая природа содержит в себе три благоприятных корня: отсутствие жадности, отсутствие отвращения и отсутствие заблуждения. Или если использовать более позитивные понятия: щедрость, любящую доброту, и мудрость. Нет оснований предполагать, что эти благоприятные корни менее глубоки, чем неблагоприятные. На самом деле они, возможно, куда более прочны. Главный вопрос в таком случае состоит в том, какой ряд качеств точнее выражает сущностную природу человека. Однако сердцевина учения Будды состоит в том, что сущности не существует. Может быть, в этом случае сами понятия «сущностны» или изначально присущи» приводят к противоречиям. Может быть, речь идет просто об одном из искусных средств, иногда полезно делать акцент на осознании неблагоприятных явлений. В других же случаях лучше говорить о об обнаружении благоприятных явлений. В любом случае привязываться к тому или иному воззрению, значит наверняка поступать неискусно. Любые разговоры о сущности, будь то подавляющий груз страдания или соблазнительные блески естественного совершенства, как мне кажется, определенно противоречат учениям Будды по меньшей мере в той форме, которую они принимают в первоначальных пластах традиции. В литературе действительно используются термины необусловленное и бессмертное, однако нигде не говорится, что эти термины описывают изначальные или сущностные стороны человеческой природы. В эпоху создания Никай ранних собраний бесед Будды Подобные выражения повсеместно встречались в Ведах и Упанишадах и были основополагающими для традиции брахманизма. На самом деле, вероятно, что учения Будды об анатте, отсутствии я, и потиччасу мупадде, взаимозависимом возникновении, были аргументами против данных понятий. Однако он также отвергал идею, поддерживаемую иными течениями к примеру, отживиками и в определённой мере джайнами будет омрачение, которое являются естественным элементом человеческого опыта, невозможно изменить в пределах этой жизни. Срединный путь, пролегающий между изначальностью блага и изначальностью зла это понимание того, что природа человека возникает в результате взаимозависимо возникающих факторов, отчасти благоприятных, отчасти неблагоприятных, которые непрерывно проявляются в соответствии с разумными и постижимыми закономерностями. Эти закономерности можно обнаружить при помощи внимательности, понять при помощи мудрости. И поскольку они не обладают сущностью трансформировать посредством практики. В многочисленных пассажах ранних текстов подчеркиваются порочные стороны нашей человеческой природы, а затем указывается путь очищения, выводящий из лабиринта трудностей. Например, вот один случайный отрыв. Спутанные внутри, спутанные снаружи, существа завязаны в узел. Потому я и спрашиваю тебя, Гатама, кто может распутать этот узел? Течи и страсть, отвращение и невежество очищены. Архаты, уничтожившие яды, вот кто распутал эти узлы. Однако также мы находим немало пассажей, где подчеркивается естественная способность ума к обретению ясности и мудрости. Вот один из самых известных таких отрывков. Ум монахи светоносен. Он очищается от приходящих омрачений. Чем внимательнее изучающий буддизм читает эти тексты, и чем точнее их понимает, тем больше пользы они ему принесут. Как происходит во всяком чувственном восприятии, ум тянется к ментальным событиям, которым сопутствует приятный оттенок чувства, и избегает событий, которые сопряжены с неудовольствием. Обыкновенно по этой причине наши мысли и взгляды пребывают в сферах, которые нам уже известны и удобны. И избегают сфер, которые бросают нам вызов или причиняют неудобство. Эта склонность способствует поляризации наших представлений о природе человека. Привязанность к переживаниям, которые возникают во время медитации, может иметь сходные последствия. А внимательное созерцание непрерывного процесса возникновения психологического хлама может подтолкнуть нас к тому, чтобы считать природу человека порочной. Проблески величественного света и ясности вполне могут убедить нас в нашей природной чистоте. В первом случае неблагоприятные состояния, недостатки выглядят более существенными и постоянными, чем по всей видимости считал Будда. В последнем случае Светлые качества ума, вероятно, интерпретируются больше как священные состояния, чем как феноменологические проявления, которые Будда описывает как обеспечивающие пространство для медитации и преображения. Мне кажется, лучше переключиться на созерцание нюансов возникающих и исчезающих переживаний, лежащих в основе ментальных конструктов. Чем переставлять словно мебель элементы концепции. Возможно, не имеет никакого значения, является человеческая природа изначально благой или изначально злой. Более важный вопрос, как вы взаимодействуете со своим умом в данный момент. Часть 7. Карма. Карма в действии. Существа владельцы своих поступков, наследники своих поступков. Они происходят из своих поступков, связаны со своими поступками, имеют свои поступки своим прибежищем. Карма. Слово, которое в последнее время звучит повсеместно. Печально, что почти всегда его употребляют в неправильном смысле, словно оно означает судьбу или участь. Это неудачное, как будто неизбежное искажение, поскольку в изначальном буддийском контексте карма это понятие непревзойденной глубины и значимости слово карма означает просто действие. И происходит от глагольного корня кр, который означает делать или создавать. Это слово обладает тремя различными значениями, и данное понятие делает уникальным тот факт, что все три значения нераздельные проявления единого процесса. Мы привыкли считать, что, во-первых, решение сделать нечто это одно. Во-вторых, действие, осуществляющее решение другое. И в-третьих, то, что мы создаем таким образом, или результат этого действия, снова отдельная вещь. Однако в буддийском понимании это три части единого целого намерение передовой фронт кармы, направляющий деятельность тела, речи и ума таким образом, что в ариегарде накапливаются кармические образования и склонности. Поступок, иначе говоря, предваряется своеобразным действием, в котором принимаются решения и приводит к своеобразному творению, в котором конструируется уникальная личность. Основная идея, лежащая в основе понятия кармы, это, следовательно, взаимосвязь между действиями, которые мы выбираем, и тем, как мы через них создаем себя. Пожалуй, отчетливее всего это можно увидеть, когда слово, означающее действие, используется одновременно в качестве глагола и существительного в выражении Санкхарам абби Есть много вариантов перевода этого выражения на европейские языки. Например, он образует образование, он строит построение, он создает создание или он выдумывает выдумки. Понятно, о чем идет речь. Когда некое действие, скажем так, делается Оно включает как деятельность строительства, так и результат этой деятельности строение. Образ, который иногда используется в текстах для передачи этой идеи гончар у гончарного круга. Гончар участвует в творческом процессе формирования глины в согласии со своими намерениями. И когда горшок снимают с круга и обжигают в печи, Он становится долговечным артефактом этой деятельности. Также и наш характер, наша личность, то, что мы считаем самим своим я, считается в буддийской мысли рядом затвердевших кармических следов, скоплением остатков прежних динамических процессов намерения и действия. В силу внешней направленности западного мышления мы привыкли к представлению, что решения принимаются в ответ на меняющиеся внешние обстоятельства и к тому факту, что наши действия привносят изменения в окружающую среду. При таком взгляде много внимания уделяется тому, что именно мы делаем, и способны ли наши поступки эффективно содействовать внешним изменениям, которые мы стремимся вызвать. Буддийская традиция, однако, больше интересуется внутренними изменениями действия. Здесь более важными считаются такие вопросы, как влияют на наше собственное благополучие наши решения и как нас меняют наши поступки то, что мы делаем с этой точки зрения, куда менее важно, чем то, как мы это делаем. Карма в первую очередь указывает, как мы формируем себя и формируемся через свои действия. Наше я пластична. Это податливая глина, которая непрерывно меняет форму под воздействием намерений. Сегодня ученые обнаруживают, что не только ум формируется под воздействием мозга, но также и мозг формируется под воздействием ума. Подобным образом Будда в давние времена описывал взаимозависимый процесс, в котором намерения обусловливаются склонностями, и склонности в свою очередь обусловливаются намерениями поступки, которые составляют осязаемое выражение нашей жизни, лишь промежуточное звено, как и мир, который мы конструируем, простое проявление того, кем мы снова и снова становимся. В момент гнева, например, неважно, проявляется он открыто, выражается словесно или подспудно закипает в душе, Человек учится гневаться сильнее. Создавая тонкий слой, снова мы видим одновременно глагол и существительное: предрасположенность к гневу. Человек таким образом предрасположенный к гневу будет все легче и легче взрываться при любой провокации. Однако в момент присутствия в уме доброты создается предрасположенность к доброте и человек незаметно приобретает склонность к проявлению этого качества. Поэтому характер нашей реакции на предмет опыта, будь то гнев или доброта, влияет не только на причинное поле внешнего мира, но также постепенно переоформляет наш характер. Таким образом, тайна нашей природы обнаруживается в том, что мы делаем. Однако даже наши действия лишь одна из фаз более обширного цикла становления. Мы наследуем свою карму из прошлого, из предшествующих моментов существования в форме я, точнее говоря, пучка предрасположенностей. И прошлое формирует то, как мы понимаем и конструируем наши текущие намерения. Однако каждый момент в наших руках также находится будущая карма, поскольку мы формируем реакцию на все явления, возникающие в опыте настоящего. Эта реакция, которая может быть более или менее благоприятной и искусной, определяет то, что мы унаследуем и сохраним в потоке сознания. Основополагающий фактор, определяющий, насколько адекватно мы реагируем на определенную ситуацию, это, конечно, уровень внимательности, который мы можем привносить в настоящее. Если мы не стремимся присутствовать в настоящем, бессознательные системы принятия решений будут автоматически направлять нас в будущее, пусть мы и находимся во власти не проблемных и порождающих страдания выученных способов поведения и обусловленных реакций. Если с другой стороны мы сможем увеличить объем сознающего внимания посредством сосредоточения, мы расширим спектр возможных реакций. Даже имея склонность гневаться, мы сможем действовать с добротой в этом состоит сущность нашей свободы в этой системе, которая в иных отношениях остается глубоко обусловленной. Итак, карма не нечто внешнее, что происходит с нами. На западе люди привыкли думать об этом именно таким образом. А нечто гораздо более сокровенное и даже хотя я не уверен, стоит ли так говорить, личное Где рождается действие? Опыту каждого момента присущи два аспекта. Один содержание, что именно вы сознаёте. Другой намерение, характер эмоциональной реакции на предмет внимания. С точки зрения буддизма первый аспект почти безразличен, в то время как второй обладает огромным значением. Согласно буддийской психологии, человеческий опыт конструируется заново каждый момент, когда возникает и затем исчезает сознание одного из шести его предметов: формы, звука, запаха, вкуса, прикосновения или мысли имеет место непрерывная последовательность таких моментов, порождающая уникальный субъективный поток сознания каждого человека. Мы всегда сознаем нечто, поскольку сознание всегда должно иметь предмет, будь то нечто, что мы видим, слышим, осязаем или мыслим. Легко изменить содержание опыта. Стоит закрыть глаза, И ваше зрительное поле существенно изменится. Стоит открыть глаза, и вы мгновенно увидите то же, что и прежде, с непогрешимой точностью. Вы можете, если хотите, вспомнить, что ели на обед в прошлый четверг, решить сложное математическое уравнение или пофантазировать о том, что сделаете, если вы играете в лотерею. Аппарат нашего ума, тела Настроен на содержимое, Он тянется сначала к одному предмету, затем к другому, непрерывно и по преимуществу неосознанно. Однако отношение, с которым все это делается, другой вопрос. Совокупность, называемая ментальными образованиями, сангхара, зовется так, поскольку она непрерывно формирует реакцию на происходящее. Она также заново конструируется каждый момент. Всякий раз, когда мы осознаем предмет посредством одного из шести органов чувств, мы одновременно формируем реакцию на этот предмет. Эти реакции также являются частью нашего уникального потока сознания и образуют нашу эмоциональную жизнь. Когда мы видим конкретную форму, мы радуемся. Когда мы слышим некий звук, раздражаемся. Когда чувствуем некий запах, испытываем отвращение. Когда ощущаем некое прикосновение, возбуждаемся. Когда думаем одну мысль, подаем верность, когда думаем другую, испытываем безмятежность. Автомат может лишь постигать предмет посредством органа чувств, человек может делать не только это, но и реагировать на предмет богатым и многообразным спектром эмоций. Содержание опыта по преимуществу не имеет значения, поскольку это лишь данные аппарата восприятия. Подобно камере чувства, в том числе ум можно направить почти на любой предмет, и они будут выбирать и обрабатывать информацию. Не имеет большого значения, на что мы смотрим, к чему прикасаемся или о чем думаем. Важно то, как мы реагируем на то, что переживаем в опыте. Дело в том, что всякая карма создается, и передаются посредством ментальных образований любая эмоциональная реакция форма действия а любое действие имеет последствия нас формирует не столько то, что мы делаем, сколько то, как мы присутствуем в своих действиях основа буддийского пути преображения признание того, что некоторые реакции являются здоровыми искусными и постепенно продвигают нас к тому, чтобы становиться лучше и понимать природу вещей, в то время как другие могут быть довольно нездоровыми, неискусными и вести к тому, что мы станем более порочными людьми, чьи заблуждения лишь усугубятся. Эмоциональные реакции, которые мы проявляем в каждый момент, могут быть источником невероятного страдания как для нас самих, так и для окружающих нас людей, которых затрагивают наши действия. Вред приносят не элементы содержимого ума, а намерения, их сопровождающие. Проблема, например, состоит не в том, что я в принципе думаю о неком человеке другой этнической или социальной группы, а в том, что я думаю об этом человеке с отвращением, завистью, или страх. Дело в том, что подобные намерения, которые мы обязательно формируем в каждый момент сознавания предмета, не просто сопровождают опыт. Они в итоге обусловливают и определяют действия, которые мы будем совершать в дальнейшем. Момент гнева в следующий момент обращается в удар. раньше замечание или неприятную мысль. Мы буквально создаем себя и свой мир из собственных эмоциональных реакций. И в принципе, не будет преувеличением сказать, что мы сами и окружающий нас мир на самом деле состоят из набора таких эмоциональных реакций, возникающих в нас. Тогда идея практики приобретает интересный облик. Все есть практика, поскольку мы всегда учимся быть такими, какими станем в будущем. Мы уделяем так много времени, внимания и усилий для того, чтобы научиться посредством медитации принимать все, что возникает в опыте без жадности, отвращения и заблуждения, поскольку когда мы приостанавливаем влияние этих состояний в конкретный момент, Мы освобождаемся от их влияния в будущем. То, как мы ведем себя прямо сейчас, основа всякого дальнейшего становления. Это очень важно. Поэтому следует меньше сосредоточиваться на том, что мы делаем, говорим или думаем, и обращать больше внимания на то, каким образом мы действуем, говорим или думаем. Именно здесь рождается действие на пути изменения. Чья же это жизнь? Лишь отдельные люди в этой стране, как мне видится, действительно Верят в перерождение. А вы верите? Я часто общаюсь с буддистами самых разных традиций, и при этом, кажется, большинство из них, подобно мне, унаследовали в силу своего культурного происхождения модель человеческого бытия, которая предполагает, что мы живем лишь раз. Поэтому я вынужден задаться вопросом, в какой мере Мы способны принимать классический буддизм. Мы видим, насколько наше текущее я определяется нашими привычными реакциями на конкретные условия мира, которые мы создаем из своих неповторимых иллюзий. Поэтому не очень понятно, что может подразумеваться под я в другой жизни. Если человек обладает другим телом и полом, если его воспитание, язык и навыки, воспоминания, мечты и отношения полностью меняются, то насколько разумно продолжать называть такую личность собой? Буддийская доктрина, конечно, дает ответ на этот вопрос раз сейчас не имеет смысла называть себя собой, не говоря уже о другом перерождении. Это чувство я лишь предположение, на основе которого возникают все наши страдания. Центральное учение буддизма состоит в том, чтобы отпустить это иллюзорное чувство я, успокоить тело и ум исцелить себя от потребности верить в то, что вы некое согласованное, независимое исключительно важная сущность. Полагаю, западный культурный контекст практически лишает нас возможности осуществить это. Наше представление о существовании я имеет слишком глубокие корни. Личность в современном западном обществе неотъемлемая часть нашего мировоззрения. Это вода, в которой мы плаваем, или воздух, в котором мы парим. Бытие непредставимо для нас без личности, как плавание совершенно теряет смысл без воды, а полет без воздуха. Буддийская традиция предлагает полезные образы, помогающие понять природу перерождения. Так молоко превращается в йогурт, затем в масло, и затем в топлёное масло гхи. Каждое воплощение в мелочах не похоже на все остальные, и все же нить причины следствия, следствий, объединяющая их, совершенно очевидна. Поэтому возможно, я наследую поступки человека, который давно умер. Я испытываю благодарность по отношению к этому человеку, а также ко многим другим, которые предположительно были до него, поскольку унаследованная мною карма благоприятна. Но я не воспринимаю этого человека как себя. Я тот, кто определяется моим телом, национальностью, языком, неповторимым набором неврозов, и все это порождено и обусловлено особенным контекстом этой конкретной жизни. Я уважаю прежнего себя как своего предка. Однако при том, что я не имею непосредственного опыта бытия в качестве той и другой личности, все это звучит довольно абстрактно. Мы получили великий дар жизни и сознания через посредство бесконечно длинной цепи существ, которые более или менее правильно называть прежними я. Мы также получили в дар материальный мир, включающий тонко настроенную экосистему, которая удовлетворяет наши насущные потребности, а также особенный подарок. Этот мир населяют множество других существ, с которыми мы можем общаться. Те вещи составляют содержание нашего непосредственного опыта. разве мы обедняем картину человеческого существования? Думаю, нет. Разве нужно искать чего-то за гранью окружающих нас чудес? сознание природы других существ ума и сердца, которые порождают такие утонченные конструкции. Разве нужно знать, что мы продолжим жить после смерти, как трансцендентная сознающая душа, пребывающая на небесах или снова и снова возвращающаяся в природный мир? Нам дано нечто достаточно ценное момент сознания. А при благоприятных условиях новые и новые такие моменты. Когда я испытываю благодарность по отношению к своему предшественнику и всем его предтечам, я чувствую огромную ответственность и благожелательность и по отношению к личности, которой стану. Возможно, я буду астронавтом или каким-то другим специалистом будущего, неизвестным сегодня. Кто-то будет наследником моей кармы, всех моих действий, слов и даже плодов моих мыслей. В момент моей смерти у меня за плечами будет целая жизнь, потраченная на создание я, которую я затем должен буду передать другому существу. Он также возьмет то, что я взрастил, творчески обновит это и затем в свое время передаст другому существу. Мировоззрение, возникающее в силу такого понимания перерождения, подразумевает, что основу мироздания составляет дана – щедрость. Мы становимся теми, кто принимает неизмеримую щедрость, когда получаем в дар жизнь, сознание, мир и общество других существ. Мы становимся участниками цикла дарования, когда хотим мы того или нет, отпускаем и возвращаем в момент смерти то, что получили. Качество совершения всех этих действий единственное, на что мы можем влиять. Качество каждого момента сознания, который мы переживаем, колыбель мира, где мы конструируем свой характер, где наше я обретает некое подобие реального существования свою жизнь и свое я можно называть своими лишь в той мере, в которой мы сознаём их. В прошлой жизни я был не собой, но другим. В следующей жизни я уже не буду собой, но вручу себя кому-то другому. То же самое можно сказать о прошлом и будущем в рамках этой жизни. Действительно ли человек, сделавший глупое замечание много лет назад я Буду ли я тем же самым человеком в момент триумфа, когда на следующей неделе выиграю джекпот в лотерее? Единственное, что можно в некотором смысле считать реальным настоящие момент. И я теряю даже его, если отчетливо не сознаю его течение. Все остальное придется отдать. Думаю, мы должны просто принять тот факт, что наша жизнь закончится. Перерождение в буддийском понимании, мне кажется, не имеет никакого отношения к сохранению я. Бытие непрерывно, и возможно, во многих отношениях следующее существо можно будет через причины и следствия связать с нашими действиями в этой жизни, однако оно будет другим существом, не мной. Когда буддисты говорят, что будущее существо не такое же и не иное, чем настоящее существо. Мы обычно обращаем внимание на слова о том, что оно не будет иным по причине иллюзорных ожиданий, и почему-то упускаем из виду значение того, что оно не будет таким же по причине нашего страха смерти ощутимая нить непрерывной причинности, связывающая одно существо с другим, отнюдь не то же самое, что сохранение нашей личности, которого мы жаждем всем сердцем. Итак, разве можно не стать буддхисаттвой? Вряд ли у нас есть другой выбор. Мы живем ради блага всех существ, хотим мы того или нет. Остается лишь один вопрос: с каким качеством мы будем проживать этот миг? Homo sapiens. Человеческий вид развивается, и теперь это происходит стремительно, поскольку эволюция начинает носить преимущественно культурный а не биологический характер. Физические изменения также могут происходить но настолько медленно, что мы едва ли сможем их заметить. Однако изменения в человеческом уме колоссальны и совершенно очевидны, стоит только оглядеться вокруг. Две неразделимые силы жадность и отвращение, примитивная потребность тянуться к тому, что приносит удовольствие, И избегать того, что приносит неудовольствие, полезные инструменты адаптации в условиях нашего первобытного прошлого, но они стремительно теряют смысл. Теперь, когда наше общество имеют скорее глобальный, чем родоплеменной характер, когда мы обладаем мощными, но не примитивными орудиями, а наше оружие способно уничтожать множество людей за раз, Мы оказываемся в положении, когда приходится выходить за пределы старых форм мышления, если мы хотим адаптироваться к новой среде, все больше формируемой нашей собственной деятельностью. Глубинные инстинкты желания помогли нам стать такими, какие мы есть, и помогают всем остальным животным выживать в диких условиях. Жадность требуется, чтобы догнать и съесть свою жертву, а отвращение необходимо, чтобы запустился рефлекс бей или беги, который позволяет существу выживать в моменты опасности. Однако люди больше не селятся маленькими семейными кланами на огромной и недружелюбной дикой территории. Сегодня, когда мы живем скученно, Бок о бок друг с другом на планете, где становится все меньше места, наши собственные животные инстинкты превращаются в самого опасного хищника. Резкое увеличение размеров переднего отдела головного мозга у Homo sapiens, которое случилось не так давно, по какой бы причине оно ни произошло, подарило нам людям невиданную способность сохранять устойчивое сознающее внимание по отношению к тому, что мы делаем и тому, как наши действия влияют на окружающих. Буддисты называют эту способность внимательностью, сати, и ясным постижением, сам сампаджана. Она дала нам возможность начать процесс развития освобождающий от третьего глубинного инстинкта. Заблуждение через развитие мудрости. Что отличает человеческую природу, если не способность проявлять мудрость? Мудрость позволяет проникать сквозь видимости в скрытую природу вещей. Она позволяет нам воспринимать то, что выглядит противоречивым, Она помогает нам постигать существенно. Мудрость дарует нам способность понимать, что наше величайшее счастье и глубочайшее благополучие нечто большее, чем утоление насущных побуждений или вытеснение неприятных истин. В частности, мудрость обнаруживает ограничения наших врожденных желаний, жадности и отвращения. Поскольку размывает заблуждение, которое удерживает нас в их власти. Буддийская традиция может принести нам огромную пользу в этом процессе эволюции до нового уровня человечности. Самого Будду можно рассматривать как образец того, каким может быть этот новый человеческий вид, который можно назвать Homo Sapiens, человек мудрый на протяжении 45 лет с момента пробуждения его ума и до смерти физического тела тело и ум Будды оставались свободными от всех состояний, коренящихся в жадности, отвращении и заблуждении. Эти три пламени иссякли, были погашены или лишены своего топлива. Именно это означает слово нирвана. Оно описывает не область запредельного, а преображенное, можно даже сказать, эволюционировавшее человеческое существо. Стать лучшим – это цель, доступная любому человеку в любой момент. Инструмент, позволяющий освободиться от примитивного гнета обусловленных реакций и обрести реальную свободу сознательной жизни в нашей собственной голове нужно лишь применять способность внимательного сознавания во всяком действии тела, речи и ума, чтобы вывести это действие с уровня бессознательного рефлекса обученного существа на уровень сознательного выбора человека, которого мудрость ориентирует в направлении лучшей жизни. Мы не обязаны делать это радикальным образом, как поступил Будда. Не обязательно завершать работу в этой жизни и искоренять сам механизм, в силу которого наши ум и тело проявляют свои унаследованные кармические загрязнения. Однако, поскольку мы замечаем эти загрязнения, когда они возникают, понимаем их природу и незаметно освобождаемся от их влияния, Пусть совсем ненадолго. Мы выигрываем в глобальной перспективе. Даже один скромный момент свободы от неблагоприятных корней жадности, отвращения и заблуждения это момент свободный от страдания. Вопреки свидетельствам обратного, зачастую весьма многочисленным. Мне кажется, что объективный анализ истории покажет человеческий вид действительно эволюционирует в направлении больших мудрости, доброты и благородства. Будда и его учения во многом способствуют повышению стандартов человечности, и возможно, сегодня мы находимся в ситуации, когда эти учения могут способствовать новому пробуждению человеческих возможностей. В нас есть нечто прекрасное, что хочет раскрыться. Как растение, оно проявляется естественным образом. Нужно лишь очистить его от удушающих сорняков, напитать влагой доброты и щедрости и открыть его ясным, заботливым лучам мудрости. Внимательность путь, который позволит прорасти этой надежде. Давайте вернем себе свободу и увидим, кем мы можем быть. Часть 8 Зарождение внимательности. Взгляды Абхидхаммы. Тот, кто в совершенстве развивает и применяет внимательность к дыханию, практикуя систематически то, чему учил Будда, тот озаряет целый мир, как луна, вышедшая из-за облаков. Английский язык во многих отношениях богат, особенно в плане объяснения свойств материального мира. Однако на удивление неуклюж, когда речь заходит о выражении утонченной области внутреннего опыта. По этой причине, в частности, современные обсуждения сознания, медитации и психологии в целом иногда становятся довольно невнятными. Один из приятных моментов связанный с с изучением языков и литературы Индии состоит в том, что они предлагают более богатый и точный лексикон для описания состояний ума. В те времена, когда древнегреческие философы стремились установить первоначало, из которых состоит материя, мыслители Индии исследовали в непосредственном опыте особенности сознания к тому времени, когда Сократ высказал мысль, что забота о душе то на чем следует сосредоточиваться философу, будды и его прямые последователи успели разработать подробную, очень сложную карту ума и тела, понимаемых как системы живого опыта. Это предание в частности содержится в литературе Абхидхаммы. Она представляет собой попытку вычленить некоторые основные учения Будды о феноменологии опыта из контекста обсуждений Дхармы и изложить их более систематично и последовательно. Я бы хотел показать, насколько точен подход Абхидхаммы на примере рассмотрения вопроса, что такое внимательность. Этот термин в современных обсуждениях становится все более значимым. Однако его смысл скорее становится менее, а не более ясным. К счастью, богатый лексикон и медитативное постижение свойственные традиции Абхидхаммы, могут помочь нам лучше понять, что означает слово внимательность. Помимо прочего, в рамках этого экскурса. Мы приведем некоторые общие наблюдения относительно функций ума, опишем, каким образом эти функции можно улучшить посредством намеренной практики внимательности, и коснемся вопроса отношений между развитием внимательности и возникновением мудрости. Природа сознания. Согласно Абхидхамме, сознание возникает и исчезает в каждый момент, как ряд эпизодов в непрерывном процессе. Это не вещь, которая существует, а событие, которое случается снова и снова и порождает субъективный опыт потока сознания. Сознание как таковое довольно просто и чисто. Оно состоит лишь в постижении предмета чувства посредством органа чувства. Данное событие служит своеобразным семенем, из которого кристаллизуется серия других ментальных факторов, помогающих сознанию создавать значение на основе стимулов, стремительно и непрерывно возникающих у дверей чувства. Как царь, у которого есть свита, гласит традиционный образ, сознание никогда не появляется само по себе. Оно всегда сопровождается серией других ментальных факторов, которые помогают структурировать, оформлять и направлять исходное сознание различными способами. Своеобразные черты нашего опыта возникают из уникальных конфигураций образуемых всеми этими поддерживающими ментальными факторами в ходе их непрерывного взаимодействия с изменчивыми данными органов чувств и синтетическими конструкциями ума. В целом, Палиская Абхидхамма насчитывает 52 подобных ментальных фактора. Санскритская традиция Абхидхармы содержит несколько иной перечень Однако здесь мы не будем его обсуждать. Исследователи склонны считать этот исчерпывающий список ментальных состояний плодом безудержных схоластических построений. Однако многие люди, имеющие богатый опыт медитации и випассаны, поражаются, с какой точностью в этой литературе описывается ландшафт внутреннего опыта такое понимание дитя двух родителей его мать глубокое опытное созерцание медитативного опыта а отец вдохновленный организующий интеллект давайте рассмотрим как в абхитхамме понимается внимательность и вы сами сможете решить насколько плодотворно эта точка зрения для вашей практики Ради ясности я буду обозначать каждый ментальный фактор при помощи соответствующего палийского термина и указывать его номер в перечне, однако не буду рассматривать все ментальные факторы или излагать их в строгом каноническом порядке. Универсальные ментальные факторы Медитация начинается, когда мы соприкасаемся с опытом в момент его возникновения. Мы буквально устанавливаем контакт фасо один с тем, что происходит в данный момент. Если мы мечтаем, беспокоимся или думаем, что делать дальше, следует отпустить это состояние и сосредоточиться на одной из дверей чувств. Какое физическое ощущение возникает сейчас у данной двери чувств, когда я начинаю делать вдох? Могу ли я непосредственно переживать звук, который издает чирикающая птица за окном? Переход от уровня мыслей о чем либо на уровень соприкосновения с тем, что реально происходит сейчас. Называется установлением контакта с ощущением в момент его возникновения у одной из двери чувств. Мы сразу же замечаем, что это ощущение всегда сопровождается оттенком чувства виданам два, который может быть приятным или неприятным на грубом или тонком уровне. Это нить опыта, которая приносит с собой ощущение воплощенности, осознание телесной чувствительности. Любое ощущение сопровождается своим определенным качеством, пониманием того, каково это переживать данный опыт здесь и сейчас. Даже когда ощущение не является явно приятным или неприятным. Тем не менее, присутствует аффективный оттенок, который связывает наши моменты опыта в непрерывный поток чувств, во многом подобный когнитивному потоку сознания и способствует ощущению себя в качестве живого организма. Медитация может сосредоточиваться на развлечении чистого чувственного контакта и оттенка чувства, который окрашивает ощущения. Стимул это одно, оттенок же чувства, который придает ему глубину и вкус другое. Восприятие санье 3. Это другой ментальный фактор, имеющий место в каждый момент сознания. Его функция состоит в интерпретации того, что мы видим, слышим, обоняем, ощущаем на вкус осязаем или мыслим в любом конкретном эпизоде познания. Восприятия создают знания о являющемся предмете на основании широкой сети ассоциаций, воспоминаний, анализов, усвоенных категорий, восприятия и языковых ярлыков. Они выражаются в виде представлений, символов, слов, картинок и других образов, которые могут формироваться с целью перевода чувственных данных в осмысленные категории мышления. Это происходит автоматически и подсознательно в каждый момент. Однако медитация способна привнести большую внимательность в этот процесс, так что мы станем лучше осознавать наше восприятие, и сами восприятия могут за счет этого стать более ощутливыми. Итак, мы упомянули 4 из пяти кхандх. Кантха напали на санскрите скандха, или совокупности, материальную форму сознания, чувства и восприятия. Контакт это соприсутствие органов чувств и предметов чувства, имеющих материальную основу. И сознание ментального акта познания одного посредством другого. Чувство и восприятие раскрывают эти данные, вписывают их в более богатую картину того, что мы переживаем. Все четыре совокупности вместе отвечают на такие вопросы, как что сейчас происходит и как понимать то, что сейчас происходит в моем опыте. Из 52 ментальных факторов, перечисленных в Абхидхамме, два чувство и восприятие являются полноправными совокупностями, а все остальные 50 входят в пятую совокупность ментальные образования, сангхары. Они отвечают совсем на другой вопрос: что мне делать с этим? Или какую интенциональную установку я занимаю по отношению к этому. Тогда как в основе понятий сознание, чувство и восприятие лежит глагол знать. Понятие образование восходит к глаголу делать и охватывает широкий спектр наших эмоциональных реакций на происходящее. Ментальный фактор намерения ситана 4. Это активный модус ума, посредством которого мы реализуем свое волеизъявление или волю. Медитация может пониматься как намеренное действие сосредоточение, присутствие или, иначе говоря, решение осознавать то, что возникает и исчезает в поле опыта даже если человек старается не сосредоточиваться ни на чем конкретном, как происходит в случае пресловутого неизбирательного внимания, чёйс лесавонос, тем не менее присутствует конкретное намерение проявлять пристальное внимание к любым явлениям. Намерение включает исполнительную функцию ума, способность при помощи которой принимаются решения и создается карма. Важная особенность буддийской мысли состоит в том, что эта исполнительная функция не обязательно требует субъекта, который ее осуществляет. Решения принимаются, но нет того, кто принимает их. Впрочем, это тема другого разговора. Одно из основных решений, которые принимаются при помощи намерения, куда и каким образом направлять свое внимание. Манасикаро 7. И это следующий ментальный фактор, который мы рассмотрим. Прежде всего, медитация это намеренное направление внимания на конкретный предмет опыта. Сосредоточение на дыхании, сосредоточение на намерении любящей доброты по отношению ко всем существам, сосредоточение на бескрайнем небе, где мысли возникают и исчезают как облака. Во всех этих случаях осуществляется непривычное действие фокусирование или направление ума. Фантазирование по определению позволяет вниманию свободно блуждать от одной ассоциации к другой. Медитация же это дисциплина ума, в которой внимание обучается быть избирательнее. Большинство инструкций по медитации содержат подробные указания: "Пусть внимание установится на" или "Направьте внимание на" и так далее. Один из способов осуществить это заставить внимание сфокусироваться, э как гата 5, или сосредоточиться в одной точке. Этот ментальный фактор Представляется основополагающим в любого рода медитации, поскольку через сосредоточение ума человек существенно увеличивает его силу. Если ум то и дело перескакивает с одного предмета на другой или ускользает от объекта в пространство, он вряд ли сможет обрести глубину и устойчивость, необходимые для отчетливого видения. Однонаправленное сосредоточение ума, сознания, намерения или внимание позволяет направить силу ума на конкретную цель. В буддийской традиции есть медитации концентрации, которые опираются преимущественно на эту функцию, такие как джханы или состояние медитативной поглощенности Однако все виды медитации так или иначе требуют определенного уровня сосредоточения. Итак, мы уже медитируем, как ни странно, нет. Согласно Абхидхамме, все вышеупомянутые ментальные факторы присутствуют в каждый момент ума, независимо от того, медитируем мы или нет. Все шесть факторов существует седьмой, но он сейчас не имеет большого значения, должны помогать и автоматически помогают оформлять и направлять каждый момент сознания. В отсутствие любого из этих факторов мы не могли бы иметь привычного согласованного опыта. Даже когда человек совершенно отключается от реальности или совершает чудовищное преступление, Некоторый базовый уровень контакта, чувства, восприятия, намерения, внимания и сосредоточения сохраняется. Присутствие и даже развитие одних этих факторов не обеспечивает достаточной основы для практик медитации. ситуативные факторы. Далее в обхитхамме рассматривается ряд факторов, которые не присутствуют в уме постоянно, однако могут возникать. Когда они отсутствуют, когда они отсутствуют, мы продолжаем нормально функционировать. Однако в их присутствии имеем некоторые дополнительные возможности. Существует шесть подобных так называемых ситуативных или случайных факторов, которые могут возникать по отдельности или в различных сочетаниях. Они также называются нравственно нейтральными факторами, поскольку по своей природе не являются благоприятными или не благоприятными. Они могут равным образом способствовать как прекрасным, так и отвратительным состояниям ума. Первый из этих ментальных факторов первичное направление внимания, витакко Витакко-8. Это не самый элегантный перевод этого термина, но он достаточно хорошо выражает его смысл. Этот фактор означает нашу способность сознательно и намеренно сосредоточивать ум на избранном предмете опыта. Когда вы решаете математическую задачу, В деталях пересказываете историю или замечаете во время медитационной практики, что ваш ум отвлекся и, конечно, мягко снова направляете его на дыхание. Вы используете эту функцию тем или иным образом, задействуя ум. Дискурсивное мышление полностью опирается на эту способность, так сказать, управлять вниманием и отвечает за наши удивительные навыки планирования и решения проблем. Когда ум направлен на избранный предмет, требуется другой фактор, чтобы удерживать внимание, а именно постоянное направление внимания, векар 9. Возможно, вы замечали, что существуют мощные силы, отвлекающие ваш ум и заставляющие внимание переходить с одного предмета на другой. Несомненно, такая разнонаправленность внимания ценна, если нужно выживать в быстро меняющейся среде. Однако есть ценности в том, чтобы развивать способность сосредоточиваться на неком предмете в течение долгого времени, чтобы полноценно понимать этот предмет и его возможное воздействие. Медитация сосредоточения, в которой мы пытаемся непрерывно удерживать внимание на дыхании, например, будет эффективной лишь тогда, когда такое внимание удается поддерживать без отвлечения. Первичное и постоянное направление внимания совместно помогают тренировать и дисциплинировать ум в конкретных практиках, например, внимательности к дыханию направляемой практике Брахма-Вихар и всех видах визуализации. Сноска. Брахма-Вихары или четыре неизмеримых, четыре состояния ума, создающие основу для правильного поведения и отношения ко всем живым существам: о любящая доброта, сострадание, сорадование и беспристрастие или равностность они могут также дополнительно подкрепляться или не подкрепляться энергией. Зириям 11. Мы знаем, каково это делать что-либо с энергией или без энергии. Иногда ум легко сохраняет устойчивость и не требуется каких-то особых усилий, в иные моменты он упрям как осёл и нуждается в твердой руке, если не в хорошем нагоняе. Энергия это ментальные факторы, которые по своей природе присутствуют не всегда. И обыкновенно мы говорим, что в случае необходимости человек проявляет, пробуждает или иным образом обнаруживает энергию. Три других фактора считаются нравственно неопределёнными и непостоянными: решительность обхимоко 10, радость пити 12 и побуждение с хандо 13. Каждый из этих трех факторов обогащает ткань сознания и проявляется при определенных обстоятельствах. Решительность на языке пали это слово буквально означает освобождение к. Также означает убежденность или уверенность. Она проявляется, когда мы действуем или думаем с установкой решительности или определенности. Радость. Это глубокое ментальное удовольствие, которое может проявляться увы как в благоприятном, так и в неблагоприятном контексте. Побуждение, что важно отметить, указывает просто на нравственно нейтральное стремление склонность или мотивацию к действию, а не на желание, жадность отвращение, имеющие неблагоприятный корень. Если Будда в подходящее время принимает пищу, например, мы можем сказать, что он стремится совершить это действие, движимое отнюдь нежеланием и не жаждой пищи. На практике сханду можно распознать как побуждение, направляющее даже самые простые функциональные действия. Практикуем ли мы уже внимательность? Становится ясно, что если я сижу со скрещенными ногами и прямой спиной, наблюдая физические ощущения, возникающие в процессе дыхания и сознательно сосредотачиваю внимание на одной точке, я не обязательно медитирую. Все эти факторы будут проявляться естественным образом в любом действии, не только в медитации. Если я продолжаю применять свой ум и удерживать внимание на дыхании, проявлять энергию решительно, радостно и бескорыстно, с пожеланием благополучия всем живым существам, вполне возможно я медитирую. Но это не обязательно означает, что я развиваю внимательность. Внимательность и связанные с ней состояния. Внимательность сати 29. Согласно Абхидхамме, это благоприятный ментальный фактор, который возникает только при особых обстоятельствах. В большинстве общепринятых значений, в которых мы используем сегодня этот термин, он может подразумевать любые вышеупомянутые факторы и ихе чтение. В классических текстах, в частности в Сатипатхана сути говорится, что следует найти пустое место, скрестить ноги, выпрямить спину и затем установить внимательность Сати Упатана, как непосредственное присутствие. И затем установить внимательность сати Патхана, как непосредственное присутствие. Абхидхамма предлагает составное четырехчленное определение внимательности, следуя традиции классических комментариев. Первое. Его особенность отсутствие колебаний или удержания ума сосредоточенным на его предмете. Второе. Его функция отсутствия заблуждения или памятования, термин сати происходит от слова память. Третье его проявление, в состоянии открытости или причастности объективному полю явлений. И четвертое – его непосредственная причина отчетливое восприятие или четыре основы внимательности, то есть внимательность к телу, чувствам, уму и предметам ума. Все эти определения предполагают углубленное присутствие ума, повышенную сосредоточенность на предметах опыта в настоящий момент, особое необыденное качество внимания. Мы сможем больше узнать о внимательности, если посмотрим на сопутствующие ей состояния. Прежде всего, Аксиомы системы Абхидхаммы является тот факт, что благоприятные и неблагоприятные ментальные факторы не могут совозникать в один и тот же момент создания. Конечно, любое действие может сопровождаться разнородными мотивами и набором смешанных влияний, однако в конкретный момент, когда начинается действие, утверждает буддийская психология, Лишь одно намерение будет управлять ментальным процессом. Внимательность благоприятный фактор. Поэтому подлинная внимательность возникнет в сознании лишь в том случае, если отсутствуют какие-либо неблагоприятные факторы. Существует 14 неблагоприятных факторов, среди которых жадность лобуху, 18, отвращение досу 21 заблуждение мох 14. А также ряд других болезненных эмоциональных состояний, возникающих из различных сочетаний этих трех корней. Это значит, что если, например, мы испытываем зависть, Исса 22, или алчность. Масхриам 23. Эти состояния в данный момент властвуют над нашим сознанием. Они умыкают наше намерения и все другие совозникающие ментальные состояния и направляют их на действие и создание кармы неблагоприятного рода. В такой момент не может присутствовать внимательность. Следующий момент, однако, это абсолютно новое начало. Здесь у нас есть возможность, если мы имеем опыт и навыку установления внимательности, сделать только что исчезнувшие зависть или стяжательство предметом внимания, обращаясь с ними в духе внимательного исследования. Каждый момент сознания, можно сказать, содержит два компонента: предмет и намерение, с которым познается этот предмет. Предметом ума может быть почти все, что угодно, в том числе неблагоприятные намерения, Возникшие в прошлые моменты ума намерение, с которым предмет удерживается в данный момент, будет определяться пятью-десятью двумя ментальными факторами, составляющими совокупность ментальных образований сангхары. Это значит, что мы не можем завидовать и проявлять внимательность одновременно но можем завидовать в один момент и осознавать зависть в другой момент. В целом, так называемое духовное развитие во многом состоит в том, чтобы сначала осознать, какие состояния возникают и исчезают в опыте, уже непростая задача. И затем научиться относиться к ним внимательно, а не отождествляться с ними и не подчиняться им. еще более пугающая, но реальная задача. Одно из самых поразительных открытий об состоит в том, что внимательность всегда возникает одновременно с 18 и другими благоприятными ментальными факторами. Мы привыкли воспринимать эти факторы как разнородные явления. Однако тот факт, что все они возникают одновременно, Предполагают, что их можно рассматривать как грани одного кристалла, как состояния, которые взаимно обусловливают друг друга. Рассмотрим ряд благоприятных факторов, возникающих одновременно с внимательностью. Тогда мы получим более отчетливое понимание феноменологии данного фактора. Во-первых, это равностность. Татра маджхаттата 34 В абхидхаме на самом деле используется более формальный термин для этого понятия, буквально там посреди пребывания. Однако на деле этот термин эквивалентен равностности, сбалансированному отношению к опыту, в котором мы не испытываем ни влечения, ни отвращения ни к каким предметам. Поэтому равностность также характеризуется состояниями нежадности алобхо 32 и неотвращения адосо 33 именно так в абхидхамме в общем виде описываются щедрость или непривязанность с одной стороны и любящая доброта и дружелюбие с другой Можно видеть, что эти три состояния действуют совместно в непрерывном процессе и тем самым определяют, наверное, самую заметную особенность внимательности. Когда возникает истинная внимательность, человек ощущает, что как бы отступает назад и созерцает то, что происходит в опыте, вместо того, чтобы вовлекаться в происходящее. Речь идет не об отделенности или отстраненности, скорее возникает чувство, что предмет желания перестает нас притягивать, а неприятный предмет отвращать. Здесь, в середине, равноудалённой от обеих крайностей, человек обретает чувство свободы, которое позволяет ему лучше узнать опыт. Возможно, это кажется парадоксальным, однако данная система предполагает, что мы можем выработать такое отношение к предметам опыта, которое одновременно будет равностным и благожелательным. Любящая доброта проявляется как искренне дружелюбное пожелание блага другому существу, в основе которого не лежит эгоистическое желание получить вознаграждение. Подобным образом щедрость, возникающая одновременно с равностностью, показывает, что глубокое намерение разделить с другим существом нечто ценное может проявляться при отсутствии стремления к ответной выгоде. Также со всеми этими ментальными факторами сопряжены два стража мира: самоуважение, Бири 30, и уважение к другим, Оттапам 31. Я предпочитаю эти варианты перевода более распространенным вариантом нравственный стыд и нравственный срам. По очевидным причинам эти слова содержат неудачные оттенки смысла, которые отсутствуют в буддийской психологии. Первый из этих факторов составляет врожденную совесть, при помощи которой мы самостоятельно понимаем, является ли правильным действие, которое мы совершаем или собираемся совершить. Второй термин описывает скорее социальный или межличностный вид совести Как млекопитающее, человек, конечно, обладает адаптивной склонностью проявлять эмпатию по отношению к другим членам своей группы и интуитивно понимать, вписываются или не вписываются его мысли, слова и поступки в рамки социальной нормы два этих фактора самоуважения и уважения к другим называются стражами, поскольку они присутствуют во всех благоприятных состояниях, в то время как их противоположности, недостаток самоуважения ахирикам 15 и недостаток уважения к другим аноттапам 16 присутствуют во всяком неблагоприятном состоянии. Далее, в внимательности всегда сопутствует вера, садха 28. Каждый момент внимательности это также момент уверенности или доверия. Это не шаткое и не колеблющееся состояние ума. Также ему противоположно неблагоприятное сомнение Вики Кикха 27. Остается лишь рассмотреть группу из шести сопутствующих факторов, каждый из которых имеет два проявления, потому что их насчитывают 12 с 35 по 46. -й. Эти термины можно в принципе воспринимать как определение внимательности: безмятежность, легкость, податливость, контроль мастерство и добродетельность. На практике эти качества могут служить полезными признаками проявления истинной внимательности. Если в медитации вы воспринимаете некий предмет, скажем, с чувством беспокойства, тяжести или косности можете быть уверены, внимательность отсутствует. Аналогично, внимательность присутствует тогда, когда все шесть эти качества возникают одновременно, взаимно поддерживая и определяя друг друга. Это одновременно спокойное, устойчивое, гибкое, эффективное, искусное и правильное в нравственном отношении состояние ума. Развитие внимательности может показаться, учитывая все вышесказанное, что внимательность редкое событие, возникающее лишь при самых экзотических условиях. Однако на самом деле это достаточно естественное состояние, которое все мы часто испытываем в том или ином контексте. Развитие внимательности в медитационной практике подразумевает, что мы начинаем узнавать это состояние в момент его присутствия и учимся развивать его. Палийское слово, описывающее развитие или кульминацию, бхавана, «бхавана» что означает просто приводить к бытию. основополагающий текст о медитации Беседа об установлении внимательности «Сати Патхана», Сутта дают простые указания о том, как это сделать. Если внимательность внутренне присутствует, следует знать: во мне внутренне присутствует внимательность. Если внимательность внутренне отсутствует, следует знать: во мне внутренне отсутствует внимательность. Когда происходит возникновение не возникшей внимательности, следует знать это. Когда развивается и совершенствуется возникшая внимательность, следует знать это. В медитации внимательности мы учимся создавать условия, способствующие возникновению внимательности, расслаблению тела и ума, основательному, но мягкому сосредоточению внимания на определенном аспекте опыта. И одновременно поддерживать энергию на нужном уровне, чтобы сохранять бдительность и не утрачивать чувство легкости и безмятежности. При таких условиях, если они должным образом поддерживаются, внимательность проявится как некая благодатная сила природы, как дар ясности из глубин нашей психики бурным, но мелким стремнинам ума Когда это происходит, мы постепенно учимся действовать так, чтобы внимательность сохранялась. Учимся снова устанавливать или задействовать ее, когда она угасает, регулярно питать ее корни и пропалывать почву, чтобы она смогла расцвести в качестве приятной и устойчивой привычки сердца и ума. Хотя научное сообщество ныне воодушевлено внимательностью, хотел бы оставить в стороне нравственный компонент буддийской традиции и сосредоточиться в своих исследованиях на технике медитации. Характер рассмотрения этой темы в Абхидхамме показывает, что истинная внимательность глубоко и неразрывно связана с понятием добродетельности. Наука, изучающая мозг, еще не обнаружила причин этого явления. Однако эта традиция тем не менее утверждает, основываясь целиком на своих феноменологических изысканиях, что когда ум участвует в действии причинения вреда, он не способен проявлять внимательность. Например, когда снайпер прицеливается, может присутствовать усиленное внимание, концентрация и энергия, но поскольку намерение связано с отнятием жизни, оно всегда будет находиться под влиянием отвращения, заблуждения, неправильного воззрения, дитхи 19 или других неблагоприятных факторов. Дерево, срубленное в лесу, уже не дерево, а древесина. Также и заботливая бдительность или внимательность, отделенная от своей матрицы благоприятных совозникающих факторов, деградирует до простого внимания. Остается задать последний вопрос. Когда мы занимаемся настоящим развитием внимательности, развиваем ли мы также мудрость? Если медитация сосредоточения, самадхи, это мост между нравственной частотой, сила с одной стороны, и мудростью, паннья, с другой, не ведет ли внимательность к мудрости неизбежным образом? Неудобный ответ на этот вопрос снова нет. В Абхидхамме мудрость, паннья 52 упоминается как последний ментальный фактор. Мудрость это безусловно благоприятный фактор, однако не универсальный. И она не возникает автоматически вместе с внимательностью и прочими факторами. Мудрость, понимаемая как видение истинной сути вещей, основополагающий принцип трансформации в буддийской традиции как можно быть внимательным и не медитировать и практиковать медитацию и не проявлять внимательности, так же можно практиковать внимательность и не развивать мудрость. Если внимательность не соединяется с прозрением, иное название мудрости. Сама по себе она не принесёт существенных изменений в ваше понимание реальности. Реальная трансформация происходит, когда искореняется глубинный рефлекс наделять опыт качеством обладания: это моё, это принадлежит мне, это я. И вместо этого возникает видение опыта как непостоянного, безличного и взаимозависимого возникновения явлений. Развитие внимательности необходимое условие но сама по себе внимательность не позволяет достичь этой цели. Как говорится в одном тексте, внимательность собирание злаков в сноп одной рукой, а мудрость срезание их серпом другой рукой. То, что касается возникновения внимательности, касается и возникновения мудрости. И нельзя призвать по своему желанию или наработать через технику медитации. Однако условия, которые способствуют возникновению мудрости, можно терпеливо и упорно развивать, снова и снова проявляя внимательность, пока она не раскроется естественным образом, словно лотос расцветающий над водами или луна, неожиданно выходящая из-за облаков. Данная тема этим отнюдь не исчерпывается. Однако, полагаю, предшествующий анализ несколько поднимет планку в отношении терминологического употребления слова внимательность. По меньшей мере, две вещи вполне очевидны. Едва ли существует способность ума более благородная, чем внимательность. А ее развитие, конечно, одно из самых полезных дел, которым мы, люди, можем посвятить в свое время.